Глава вторая. Плюшки с тёмными делишками. «Синтия!» — позвала Клалия, заглянув на кухню. «Да прервись ты на минутку!» м, -м, -м. Я орудовала скалкой, высунув от усердия кончик языка. «Семь потов сойдёт, пока раскатаешь, ведь чем тоньше тесто для штруделя, тем будет вкуснее». «Давай выпьем чаю!» — предложила Клалия, я от неожиданности чуть не прикусила язык. Она не заболела случаем. «Чаю?» — переспросила я недоумённо. «Может, это мне мерещится с недосыпу?» После той истории с гангстерами я вызвала слесаря, который поменял замки и установил толстенный засов. Теперь я могла надёжно запереться изнутри, но всё равно вздрагивала от любого шороха. Клалия на мгновение поджала тщательно подкрашенные губы, Потом улыбнулась так сладко, что хоть сироп вари. «Чаю! Знаешь, такой напиток, заваривается кипятком. У меня к нему кое-что есть». И продемонстрировала мне кулек с шоколадными конфетами. Подозрения мои росли и крепли. С чего бы такая щедрость? «Давай», — всё же согласилась я. Не хотелось обострять отношения. Мы и так не очень-то ладили. «Только у меня всего четверть часа». «У меня не больше!» Отмахнулась Клалия, подошла к зеркалу и поправила кокетливо завитую прядь на виске. Улучила минутку, пока никого нет. Я отряхнула руки от муки и сняла передник. Ух, пожалуй, передышка не помешает. Конец мая, начало июня — самая жаркая пора. В это время студенты поглощают выпечку тоннами. Что лучше сладости поможет успокоиться перед экзаменом? Отметить удачную сдачу или подсластить горечь поражения? Словом, в Си-бемоль был аншлаг. Миссис Гилмор рассказывала, что раньше сюда захаживали в основном театральные критики. Публика не то что безденежная, но скаридная. Ещё, конечно, небогатые актёры, а с этих-то что взять? Зато когда из соображений экономии закрыли столовую при Академии искусств, студенты валом повалили в Сибимоль. Теперь миссис Гилмор подумывала организовать доставку и столики на улице. А главное, наконец-то, нанять ещё парочку официанток и посудомойку. Не дело, что чашки с блюдцами перемывает по ночам уборщица. А днём мы с Клали вынуждены справляться сами. Я поставила чайник на огонь. Клали выложила в вазочку конфеты и вымыла чашки. «Синтия», — начала она, когда чай был разлит, — «Детка, какие у тебя планы на будущее?» От таких вопросов я подавилась чаем. Откашлившись и вытерев слёзы, я с подозрением покосилась на неё. «Детка? Планы?» И, клянусь, она мне улыбалась. «Ну...» — протянула я растеряно. «Не надо стесняться!» — Клалия потрепала меня по руке. «Мы же все свои!» Она громко отхлебнула чаю и протянула руку за третьей конфетой. Все подозрительнее и подозрительнее. С чего бы клали так нервничать? Даже на фигуру наплевала. Вон как сладости трескает. Я старательно еще раз прочистила горло и тоже решила попробовать угощение. Развернула шуршащий фантик, откусила немного. Клалия не поскупилась. Обваленный в какао трюфель был хорош. Свежий, в меру сладкий, с легкой шоколадной горчинкой. Я даже глаза прикрыла от удовольствия. Поймала неодобрительный взгляд Клалии и сообразила, что не ответила на вопрос. Невежливо как-то. «Никаких планов», — призналась я. Чистая правда, кстати говоря. Какой смысл загадывать, если всё может перемениться в один момент? Как в тот день, когда вдруг упала замертва мама. Или в тот, когда на меня свалилась эта дурацкая история с веей наполовину. Кстати, мистер Олсоп не объявлялся вот уже неделю после разговора у Донованов. Хотя, может, это к лучшему. «В твоём возрасте девушке уже пора подумать о будущем?» Лаля не выдержала, сбилась таки на поучительный тон. «О семье, о детях». «Наверное», — не стала спорить я. «Тем более работа у тебя неплохая, квартира в столице есть», — продолжила она рассудительно. «Ещё бы мужа хорошего!» «Да где же его взять?» Попыталась отшутиться я. Это оказалось ошибкой. Клалия приосанилась, развернула очередную конфету, у неё зубы не заболят, и сообщила торжественно. «Я одного такого знаю. Ну, точнее, двоих, но моего, Эндрю, я тебе не отдам». И Тоника совсем по девчоночи, хихикнула. «Да?» Переспросила я кисло и попыталась улыбнуться. «Скоро начнётся». «Да!» — твёрдо повторила она и подалась вперёд. «Чарли, младший брат моего мужа!» «Такой хороший мальчик!» Следующие пять минут я выслушивала Дифферамбы хорошему мальчику. Я по опыту знала, что ничего из этого не выйдет. Мамины подруги тоже норовили меня кому-нибудь сосватать. Но приходилось стоически терпеть и поддакивать. «Да-да, умница такой, очень любит маму, с ней живёт. Сует 35». Комплименты неведомому Чарли закончились только вместе с чаем. Клали отнесла посуду в мойку и сообщила, как само собой разумеющееся. «Завтра вечерком встретитесь, прогуляетесь. Надень то голубое платье, ты в нём очень хорошенькая». «Спасибо», — пробормотала я, смешавшись. Тратить воскресный вечер на Чарли не хотелось, но... «Как отказать?» И всё же решилась. «Знаешь, наверное, я буду занята». Клаля оглянулась через плечо, продолжая ожесточённо намывать чашки и блюдца. «Весь вечер?» «Весь», — твердо заявила я. Она насупилась. «Как хочешь. На твоём месте, милочка, я бы не стала ждать принца. Мне и герцога хватит». Натянуто пошутила я, чувствуя мучительную неловкость. «Ну-ну», — неодобрительно покачала головой она и взялась за полотенце. «Смотри, досидишься! Или ждёшь, что он прямо сюда за тобой заявится?» Нетерпеливо звякнул дверной колокольчик. Поразительно, как легко и грациозно двигается Клалия, несмотря на пышную фигуру. Я лишь головой покачала, глядя, как она плывёт лебёдушкой в туфлях на высоченных шпильках. Я только-только снова взялась за тесто, как Клалия позвала громко. «Синтия, иди сюда!» Что там опять стряслось? Я, как была, в фартуке и со скалкой в руках, выглянула в зал. Клалия улыбнулась мне так, словно у неё болели зубы. «Тебя там джентльмен спрашивает». Я взглянула туда, куда она показывала, ожидая увидеть мистера Олсопа. Посетитель был мне незнаком. Высокий блондин лет 30 широкоплечий, с резкими чертами лица и квадратным подбородком. Он попивал кофе и с аппетитом хрустел рогаликом с маком. Увидев меня, он поднял в приветственном жесте чашку. "Подойди", шикнула Клаля и замахала на меня руками, как птичница на непослушную курицу. "Кыш-кыш. Что оставалось делать? Бедный штрудель, никогда не в очередь не дойдёт". "Здравствуйте", улыбнулась я, подойдя к столику у окна. «Что вы хотели?» Скалка немного мешала изображать радушие. Пришлось спрятать её за спину. «Здравствуйте, мисс». Мужчина поднялся и склонил голову. «Прошу вас, присаживайтесь». Вблизи он оказался ещё симпатичнее. Приятный медовый оттенок волос, тёплые карие глаза, лёгкая улыбка на тонких губах. «Спасибо, я постою». Он не спешил садиться. «Мне, право, неловко, мисс». «Прошу, окажите честь». «Вот как тут отказать?» Я села напротив него, пристроив скалку у вазы с пионами, и сложила руки на коленях. «Слушаю вас. Меня зовут Том Форд». Представился он, задумчиво разглядывая меня. «Синтия Вирт». Назвалась я, гадая, что ему от меня понадобилось. Рад знакомству. «Мисс Вирт, вижу, вы заняты» поэтому не буду ходить вокруг да около. Видите ли, у моей мамы скоро день рождения. От знакомых я слышал, что вы делаете чудесную выпечку». Он обворожительно улыбнулся. От неожиданности я растерялась. «Он полицейский? Гангстер? Знакомый миссис Лерье? Не проверка ли это? Или я просто всё неправильно поняла, сама себя запугала?» Он приспокойно пил кофе, поглядывая на меня поверх ободка чашки. «Простите, мистер Форд, а от кого вы это слышали?» Спросила я, чтобы выгадать время на раздумья. Он пожал плечами и отставил чашку. «Это не важно, мисс Верт. Я готов очень хорошо оплатить заказ». «Значит, обычная подработка? Но брать её вот так, нагло, прямо в кафе? Клали ведь тут же помчится с доносом к миссис Гилмор». «Простите, мистер Форд», — ответила я решительно и поднялась. «Я не могу. Извините, у меня включена духовка». Цапнула скалку и сбежала на кухню. И, конечно, стоило только подступиться к распластанному по столешнице тесту, как громовое «Синтия!» заставила меня подпрыгнуть. Да они издеваются, что ли. Само собой, я вернулась в зал. Отшить настойчивого мистера Форда — одно дело. А вот миссис Лерье заслуживала внимания. Она вместе с другой дамой расположилась за тем самым столиком, который раньше занимал мистер Форд. Быстро он ретировался. «Здравствуйте, миссис Лирье! Улыбнулась я и обнаружила, что по-прежнему сжимаю в руке скалку. «Ой!» Я отработанным жестом спрятала её за спину. «Синтия, милочка, не стесняйтесь!» Миссис Лерье приглушила голос до отдалённых грозовых раскатов. Зато глаза её сверкали молниями. «Нам с Изой как раз нужна ваша помощь». «Конечно», — объявила я с готовностью. «Какая?» Сердце моё забилось часто-часто. Только бы не печенье с предсказаниями. И, видите ли, милочка?» — начала миссис Лерье. «Я давно мечтала организовать обмен студентами с Кантонией, раз тамошние власти наконец-то разрешили въезд в страну». «Только не получалось». Бюрократические препоны, бесконечные согласования. А недавно, вы не поверите, словно небеса вмешались. Каким-то чудом всё решилось буквально за пару часов. Я сглотнула. «Не поверю, говорите». Понятное дело, вслух я сказала только «Поздравляю! Рада за вас!» Миссис Лерье кивнула и продолжила доверительно. «Через десять дней к нам приедет группа из Кантонии». «Я хотела бы угостить их, как полагается. Так сказать, не ударить в грязь лицом. Вы понимаете, Синтия?» «Конечно!» — закивала я, обречённо понимая, что вляпалась. «И это туда же!» «Хотите угощения по-кантонски?» «Вовсе нет!» — запротестовала она энергично, от избытка чувств повысив голос, отчего ложка в сахарнице перед ней задребезжала. не прошу тебя!» Взмолилась её подруга, зачем-то придерживая шляпку руками. «Тише!» «О, прости, Иза!» Миссис Лерье послала ей извиняющуюся улыбку. «Привычка!» На лице подруги что-то мелькнуло, но она лишь опустила глаза и принялась крутить браслет на запястье. «Словом, милочка...» Миссис Лерье повернулась ко мне. «Я хочу, наоборот, познакомить иностранцев с местной кухней. Понимаете?» Немного подумав, я перечислила: плюшки, пирожки, вареники, блинчики. Она милостиво махнула рукой. Что-то вроде того. Также можно устроить, скажем, конкурс плюшек. Помнится, раньше такие проводились каждый год, а теперь традиция заглохла. Что скажете? Ну, растерялась я. Это лучше обсудить с миссис Гилмор, хозяйкой кафе. Вот и обсудите. Она словно давала наказ подготовить реферат к следующему уроку. «Я зайду к вам во вторник, как всегда». «Конечно, миссис Лерье», — кивнула я. «Я могу идти?» «Идите, идите». Она одарила меня улыбкой и обратилась к подруге. «Иза, по вторникам и четвергам здесь готовят чудесные блины. Рекомендую». Её подруга чуть нахмурилась. «Посмотрим. А теперь можно нам, наконец, выпить чаю?» К ним уже неслась Клалия с меню наперевес. «Держись, мой штрудель. Я спешу к тебе». Утро понедельника, время тихое и сонное, когда посетители клюют носом над кофе и глотают всё быстро-быстро, как удавы. Мы держали в себе моль военный совет. Миссис Гилмора примчалась ни свет ни заря. Я только-только начала делать заварной крем, так что пересказывать предложение миссис Лерье пришлось, не отрываясь от готовки. По кухне плыли запахи молока и ванили. Я мешала лопаткой в кастрюле и время от времени косилась на необыкновенно хмурую клалию, которая пила третью чашку кофе, между делом прикончив целую шоколадку. Неужели так расстроилась из-за того, что пришлось прийти на работу на полчаса раньше? «Идея хорошая», — миссис Гилмор орудовала спицами, покусывая губы. «Только времени маловато». С вязанием она не расставалась — круглый год создавая одеяльца, кофточки, пинетки, джимперы и шарфы. Благо родни у неё предостаточно, а Гилморы всегда ратовали за крепость семейных уз. Она и выглядела эдакой доброй тётушкой. Только внешность обманчива. Хватка у нашей хозяйки была железная. Реклама себе, моль, не помешает, а испечённые плюшки раскупят хотя бы из интереса. К тому же миссис Лерье позаботится, чтобы мероприятие не прошло незамеченным а её студентов вполне хватит для массовости. «Как ни крути, сплошная выгода. Можно выставить столы у входа, только сначала выяснить насчёт разрешения от мэрии», — вслух рассуждала миссис Гилмор. Пальцы её ловко порхали над вязанием, и, казалось, она даже не смотрит на ровные ряды петель. «Дать объявление в газете, выбрать жюри?» «Что скажете, девочки?» «Девочки? То есть мы с Клалей?» «Переглянулись?» Работы, понятное дело, прибавится, но деваться некуда. Придётся поработать сверхурочно. Миссис Гилмор идея явно пришлась по вкусу, раз она уже прикидывает перечень неотложных дел. «Справимся», — ответила Клалия за нас обеих. «Лишь бы дождь не зарядил, как в прошлом году в начале лета». Миссис Гилмор покивала головой с аккуратным седым пучком на затылке. Из него торчали жемчужные головки, и мало кто знал, что шпильки почтенной старой дамы остры, как стилеты. Мама как-то говорила, что у её куратора была бурная молодость, но подробностей не знала. Сама миссис Гилмор, в отличие от большинства стариков, о прошлом не говорила никогда. Значит, действительно было, что скрывать. «Надо узнать прогноз погоды», — решила она. «Синтия, выяснишь?» Я кивнула и выключила огонь. Крем как раз нужной консистенции, густой и нежный. Осталось добавить сливочное масло — и хорошенько взбить. «Толку-то!» — фыркнула Клалия, «Эти шаромыжники вечно пальцем в небо попадают!» Миссис Гилмор поморщилась, услышав грубоватое словцо. Шаромыжниками магов-погодников обзывали за использование хрустальных шаров. Увы, прогнозы сбывались через раз. Вечное то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Даже уличные гадалки точнее предсказывают. Хозяйка выдала порцию ценных указаний, которым мы с Клалией почтительно внимали. Совещание почти закончилось, когда звякнул дверной колокольчик. Клалия бросила взгляд на часы и скривилась. До открытия оставалось ещё 10 минут. Но не станет же она тянуть с обслуживанием клиента прямо на глазах у хозяйки. Тем более, что сама виновата, что не заперла входную дверь. Через пару минут она вновь заглянула на кухню. «Синтия, это к тебе!» «Кто?» — удивилась я, торопливо вытирая руки. Она повела округлым плечом. «Впервые его вижу. Говорит, мол, мне бы сотрудницу вашу повидать, мисс Фирт, Так и шастают к тебе Синтия, кавалеры. В рабочее время, кстати говоря. Вот же подгорелая гренка!» Специально при миссис Гилмор высказывает. «Ничего, ничего!» — добродушно махнула рукой хозяйка. «Ходят, значит, что-то заказывают». А себе моль прибыль. Клалия раздражённо одёрнула белоснежный, отороченный кружевом передник и поджала губы. Что они все в ней нашли? Было написано на её лице крупными буквами. Я прошмыгнула мимо неё в зал. Единственный посетитель изучал меню, причём делал это с таким видом, словно ожидал там найти пирожки с собачатиной. На редкость живая мимика. Сам он был яркий и подвижный, как пламя. И внешность такая, что в толпе не затеряется: растрёпанная огненная шевелюра, ярко-голубые глаза, выразительное лицо, усыпанное веснушками. Заслышав шаги, он захлопнул меню и смерил меня оценивающим взглядом. Щекам стало горячо, внутри сколыхнулось раздражение. Спокойно, спокойно. Вежливость и приветливость любой ценой. Даже если хочется опустить на кое-чью рыжую башку пепельницу или вазу. «Здравствуйте!» Я изо всех сил растягивала губы в улыбке. «Я мисс Вирт, повар-кондитер. Чем могу помочь?» Я ожидала услышать очередную вариацию. Слышал о вашей выпечке. Клали их подсылает, что ли? Поэтому только глазами захлопала, услышав усталое. «Ещё бы я сам знал! Да сядьте вы!» И рукой на меня махнул, как на докучелевого щенка. Я растерянно опустилась на ближайший стул. От неожиданности, не иначе. Он перегнулся через стол и сказал негромко. «Меня зовут Джерри Статфорд. Для вас — мисс Фирт, лейтенант Статфорд». «То есть он полицейский, к тому же лейтенант? А на вид и не скажешь. Ему лет 27-28 от силы». Я сморгнула и уточнила осторожно. «Вы от... от него?» Он дёрнул уголком рта, в уголке которого притаилась вечная усмешка. Ага. Меня прислал Старина Олсоб. Так что мне с вами делать, Мис Верт? По-моему, толку с вас никакого. Можно подумать, я напрашивалась помогать полиции. Ничего не надо делать, отрезала я и встала. Хотите, могу принести кофе с. Я прикинула, что уже готово и перечислила. С яблочными оладьями или с шоколадными кексами. Он поморщился, но кивнул согласно. Ладно, давайте. Кофе и эти ваши кексы. На кухню я влетела, кипя от возмущения, отбарабанила клали и заказ и стиснула кулаки, пытаясь успокоиться. Я так резко сунула венчики миксера в кастрюлю с кремом, что чуть не расплескало содержимое. И только Хе-хе! Хозяйки заставила меня опомниться. Она отложила вязание, потянулась через стол, чтобы похлопать меня по плечу. «Синтия, детка! «Если посетители хотят перемолвиться с тобой словечком, придётся им улыбаться. Понимаешь?» Лицо хозяйки, сморщенное, как печёное яблоко, выглядело серьёзным и строгим. «Да, миссис Гилмор», — сморгнула я и выдавила, опустив глаза. «Простите. Ничего-ничего». Она легонько сжала мой локоть. «Понимаю, на хлебозаводе такого не было, так что тебе всё это непривычно». «Да». Я ощутила комогу в горле. Запах миссис Гилмор, лаванда и пудра, разбередил воспоминания. Мы жили в крошечном городке, поэтому любая поездка в столицу становилась настоящим приключением. Мама несколько раз брала меня, ещё малышку, на встрече с подругами по колледжу, куда всегда приглашали также миссис Гилмор, куратора маминой группы. Найти работу в столице оказалось не так-то просто, и предложение миссис Гилмор было для меня настоящим подарком небес. Если для того, чтобы оставаться в себе моль, придётся любезничать, льстить, да хоть печенье с предсказаниями печь, я это сделаю. А куда деваться? Я прилась домой совершенно без сил. День выдался сумасшедшим. Ещё и миссис Гилмор весь день проторчала на кухне, зорко следя за работой. Зато душу и карман. Приятно грела зарплата за неделю. Надо бы заскочить на рынок, прикупить кое-чего по мелочи. Немного снеди, мыла. В общем, список оказался внушительным. Домой я доплелась на последнем издыхании, обливаясь потом и тихо ругаясь сквозь зубы. Ну и жарища! В городе зной невыносим, но деваться от него некуда. Вот бы на речку или к морю. Подавив тяжкий вздох, я кое-как отперла дверь, стащила нога об ногу босоножки и со вздохом облегчения поставила на пол в прихожей сумке. Уф, ну и денёк. Только-только я успела разобрать покупки и залезть под душ, как в дверь затрезвонили. Да так настойчиво, словно не сомневались, что я дома. Вдруг что-то важное. Телеграмму принесли или полиция. Пришлось наскоро обтереться и прошлёпать в прихожую, оставляя мокрые следы. «Кто там?» И за дверь опасливо спросила я. «Это я!» Звонко ответили с той стороны. «Николь Фиш, ой, то есть Донован. Открывай скорее!» Я загремела за совами. «Привет!» Сияющая подруга влетела в квартиру и сунула мне бумажный пакет. «Мороженое. Если не съедим сразу, то прячь в холодильник». Николь то и дело теребила скромное серебряное колечко на пальце, не до конца веря в своё счастье. Глаза у неё сверкали, губы разъезжались с блаженной улыбки. Николь со Стивеном тихо расписались три дня назад. «Сейчас только оденусь. Проходи». Я устроила гостю на кухне и сбежала в комнату. Мороженое оказалось вкусным, с карамелью, шоколадом и орешками. «Какие планы на вечер?» — осведомилась Николь и чуть повернула руку, любуясь кольцом. «Да никаких». Призналась я честно, отправляя в рот последнюю ложку холодного лакомства. «Надо постирать и вымыть полы, приготовить что-нибудь». Николь поморщилась. «Это никуда не годится», — заявила она решительно. «Собирайся». «Куда?» — растерялась я. Она беспечно махнула рукой. «Гулять? Ты же ещё не старуха, чтобы сидеть дома». И так серьёзно, рассудительно у неё это получалось, что я покатилась со смеха. «А как же твой муж? Будет вечером один дома?» При слове «муж» Николь улыбнулась. Светло и чуть удивлённо. «Стивен сегодня в ночную смену». Легко ответила она. «Он не против, чтобы я с тобой погуляла?» «Ну, идём?» Уговорила. «Идём». И мы пошли. Просто гуляли по городу и беспечно болтали о пустяках. Николя рассказывала об экзаменах, о квартирке, которую снял Стивен для них, о том, как он успел отличиться на работе. Мы так заболтались, что я не заметила, как мы свернули со знакомых улиц куда-то на задворке города. «Где это мы?» спросила я, озираясь. Руки оттягивали пакеты с нужными мелочами. Ну, как не удержаться и не купить на распродаже шампунь или новую кружку. А ноги приятно ныли от усталости. «Да совсем недалеко от твоего дома!» Легкомысленно отмахнулась Николь и подцепила меня под локоть. «Пойдём, короткую дорогу покажу!» Я отважно нырнула в подворотню. Солнце ещё стояло высоко над горизонтом. «Июнь ведь на улице!» Но дневная жара уже начала спадать. На улицах народу было немного. Большинство людей уже вернулось домой с работы. Из распахнутых окон доносились звуки радио. Где-то играл граммофон, слышался смех, оглушительно пахло жасмином. В ближайшем дворике виднелись пышные кусты, усыпанные белыми цветами. «Какой вечер!» Николь прикрыла глаза, глубоко вздохнула и сказала вдруг. «Ты придёшь на концерт?» «Какой ещё концерт?» — растерялась я. «Ты ничего не говорила». «Разве?» — она потёрла лоб и вдруг звонко рассмеялась. «Я стала такой рассеянной. В пятницу, в шесть. Придёшь?» «Конечно», — пообещала я уныло. Обижать Николь не хотелось, хотя не люблю я эти шумные сборища. «Договорились!» — она радостно улыбнулась. «Значит, билеты я тебе завтра принесу». «Билеты?» Она махнула рукой. «Ну, приведёшь своего парня». «Да нет у меня парня». Настроение осело, как плохо взбитые белки. «Нет?» Николь даже приостановилась. «Серьёзно? Давай с кем-нибудь познакомлю». Я насупилась и переложила пакеты из правой руки в левую. «Почему все норовят меня с кем-нибудь свести?» Повернулась и чуть не полетела носом вперёд, запнувшись о бордюр. Перед нами из боковой улочки вынурнула Клалия с большой корзиной и деловито зашагала к унылому серому зданию, похожему на казарму. Его окружал заброшенный сад, такой же неуклюжий и безрадостный, как сам дом, и старый кирпичный забор, который пытались облагородить краской, но без особого успеха. Клалия уверенно толкнула калитку и скрылась за раскидистым дубом. «Ты знаешь, что там?» — спросила я почему-то шёпотом, кивнув на старый дом. Николь посмотрела на меня с удивлением. «Сиротский приют. А что?» «Да ничего. Знакомую увидела. Интересно, что ей нам понадобилось?» «А, ту тетеньку из твоего кафе!» Она стряхнула волосами. «Наверное, пожертвование принесла. Видела, какая у нее корзина?» «Видела». Согласилась я и покачала головой, в которой это не укладывалось. Клаля и носит передачи сирота? Ну и ну!» Я возилась на кухне себе моль, одновременно присматривая за плюшками с корицей в духовке и занимаясь блинами. Сегодня они удались. Тоненькие, кружевные, чуть поблёскивающие от сливочного масла. Так и просились в рот. Хлопнула дверь, выдавая раздражение Клалии. Она была не в духе больше обычного, так что спрашивать насчёт детского дома не стоило. Впрочем, это вообще не моё дело. «Скоро ты...» Процедила Клалия за моей спиной. «Миссис Лерье ждёт!» «Уже готова!» Я улыбнулась, любуясь делом своих рук. От одного вида блинов со свежей клубникой и сбитыми сливками рот наполнялся слюной. Она выхватила тарелку и, фыркнув, ушла в зал. Я только плечами пожала и чуть добавила газа под блины сковородкой. Налила половник теста, наклонила скову, заставляя тесто растечься по ней ровным кругом. Руки действовали сами по себе я поглядывала на улицу, на скамейку под каштаном, где устроилась влюблённая парочка. Они просто держались за руки и смотрели друг на друга, а меня вдруг пронзило неприятное чувство. Не зависть, нет. Просто одиночество, глубокое и безысходное. Конечно, у меня были знакомые, даже подруга. Я улыбнулась, вспомнив вчерашний вечер. Но это ведь совсем не то. Может, зря я не согласилась? Вдруг родственник Лалли мне бы понравился. Или кто-то из друзей Николь. Я прикусила губу и заставила себя отвести взгляд. Хватит ныть. Ещё и блин чуть не пригорел, пока я пускала сопли. Торопливо схватившись за лопаточку, я ойкнула, задев ребром ладони раскалённый бортик сковороды. Надо бы обработать, но это подождёт. Смахнув готовый блинчик на тарелку, я снова налила тесто. А пока оно подрумянивало, до хрустящих краешков. Не дольше. Я сунула руку под струю холодной воды. Заодно и умылась. А то по такой жарище торчать у плиты целый день трудновато. «Синтия!» Раздражённый голос клали и заставил меня быстро закрутить кран. «Минуточку! Я занята!» Крикнула я в ответ, орудая лопаткой. Ждать она не захотела. Ворвалась на кухню ураганом. «Можно только порадоваться, что булочки уже в духовке». А то от такого вихря нежное дрожжевое тесто могло и опасть. «В зал иди! Тебя зовут!» — рявкнула она, так раздражённо, одернув передник, что чудом его не разорвала. «Кто?» — отозвалась я спокойно, выключая газ под сковородкой. «Да кто только не зовёт!» — она смерила меня взглядом. «Миссис Лерье, например? Ты прямо на расхват! Хоть бы подкрасилась, что ли!» Клалия фыркнула и вернулась в зал чуть покачивая крутыми бёдрами. Как она в такую погоду может ходить с толстым слоем косметики, ума не приложу. Заглянув в духовку, я убедилась, что очередная порция булочек только-только начала золотиться и сунула остатки блинного теста в холодильник. Небольшой перерыв не помешает. Я пригладила перед зеркалом волосы, стянутые в строгий пучок, изобразила приветливую улыбку. «Помни, тебе нужна эта работа». И вышла в зал. Миссис Лерье помахала мне, отправила в рот последний кусочек блина и восхищенно прикрыла глаза. Её хмурая подруга одобрения не выказала, но пустая тарелка перед ней была лучшим комплиментом. «Здравствуйте, миссис Лерье!» Теперь я улыбалась искренне. «Если хотите ещё порцию, мне придётся вернуться на кухню». «Чуть позже, милочка!» Она мне кивнула и похлопала по свободному стулу рядом. «Присаживайтесь. Какие новости?» Я чинно села напротив. Хозяйка одобрила конкурс плюшек. Первым делом сообщила я главное. «Превосходно!» Миссис Лерье сдержанно улыбнулась. «Что требуется от меня?» «Реклама!» Я развела руками. «Детали вы можете обсудить с миссис Гилмор, хозяйкой, сегодня вечером». Миссис Лерье тотчас вынула из сумочки ежедневник с офьяновым переплёте и изящную золотую ручку. «Сегодня я свободна после шести». «Подходят?» Она вопросительно взглянула на меня, и я радостно закивала. Миссис Лерье что-то записала, спрятала записную книжку и чуть подалась вперёд. «А теперь, милочка!» — сказала она, заговорщицки понизив голос. «Расскажите мне, кто тот молодой человек, который не сводит с вас глаз?» Искушение обернуться было почти непреодолимым. «Какой молодой человек?» Спросила я тихо, чувствуя, как щекам становится горячо. Миссис Лерье бросила на меня веселый взгляд. «Значит, у вас не один поклонник?» «Умница, Синтия!» «Чему ты девушку учишь?» Осуждающий поджала узкие губы ее молчаливая подруга. «Да будет тебе!» Миссис Лерье тонко улыбнулась. «Давно ли ты стала такой занудой, Иза? Вот когда Синтия будет в нашем преклонном возрасте...» Тогда пусть и рассуждает о нравственности. Иза со стуком поставила на стол уже было поднесенную карту чашку. Губы ее дрожали, а в глазах читалась неподдельная злость. Нехорошо напоминать женщине о ее возрасте. Миссис Лерье лишь отмахнулась. Перестань, мы с тобой обе в годах. Нелепо это отрицать. Иза поборила лицом, а миссис Лерье расхоталась. От её весёлого смеха задрожала посуда и зазвенели оконные стёкла. «Извините, я пойду», — сказала я, переборов желание заткнуть уши пальцами. Я укратко окинула взглядом зал в поисках своего поклонника и сникла, увидев рыжую макушку. «Вот кто на меня пялился». Сидел он в глубине зала, почти у самого служебного входа. Подходить я не стала. Негромкая «Мисс Вирт», догнала меня почти в дверях кухни. «Да, мистер Статфорд, С трудом вспомнила я его фамилию. «Присядьте на минуту, мисс Верт», — предложил он. Я лишь головой покачала. «Извините, у меня много работы». И сбежала. Почему-то стало так обидно, словно меня поманили вкусным горячим пирожком, а подсунули заплесневелый сухарь. Я с головой ушла в работу, только бы не думать ни о чём. Готовила, считала калькуляцию по продуктам, прикидывала сезонные изменения в меню, а когда взглянула на часы, обнаружила, что на добрую четверть часа задержалась на работе. Торопливо закончив с делами, я сняла фартук и форменную наколку, наскоро пригладила волосы и схватила сумку. Как же хорошо летом, можно не возиться с лишней одеждой. Проверив, выключена ли плита, я вышла в зал. Уже открыла рот, чтобы крикнуть «до свидания» Клали, и запнулась. На ней лица не было, бледная, как мел. Она что-то читала. На стойке перед ней лежал конверт без почтового штемпеля. Клалия подняла голову, заметила меня и торопливо сунула бумажку в карман передника. «Что?» — буркнула она и, схватив полотенце, сделала вид, что ужасно занята вытиранием стаканов. «До свидания», — только и сказала я. «Иди уже!» Фыркнула она и отвернулась. «Беги к своему кавалеру». «Какому еще?» Начала я. «Неужели рыжий приторчал в кафе весь день? Полиции больше нечем заняться?» Клали нехотя кивнула на столик у окна. Сидящий за ним мужчина отсалютовал мне чашкой, допил и поднялся. «Мистер Форд?» Смущенно улыбнулась я, когда он подошел ко мне. «Доброго вам дня, мисс Вирт». Его карие глаза смотрели серьёзно и с каким-то напряжённым вниманием. «Позволите вас проводить». Клалия дернула плечом, и плавная походка тигрицы направилась к только-только расположившейся за столиком шумной компании. Что-то поставить мне в укор она не могла. Миссис Гилмор ведь сама разрешила привечать гостей. Но её это явно злило. Неужели так близко приняла к сердцу неудавшееся сватовство? Или просто расстроена тем письмом? Интересно, от кого оно? «Мисс Верт, повторил мужчина выжидательно, и я очнулась. «Вы хотите сделать заказ?» Он криво усмехнулся и отрицательно качнул головой. «Нет, я хочу пригласить вас на прогулку». «Зачем?» — ляпнула я и прикусила язык. «Более дурацкого вопроса не придумаешь. Вы мне нравитесь», — ответил он просто и взял меня за руку. «Признаюсь, глупо было искать предлог для знакомства». Надо было всё сразу сказать напрямик. «Так вы пойдёте со мной, мисс Вирт?» «Да», — пролепетала я, совсем растерявшись. Моё бедное сердце колотилось так, что было трудно дышать. «И зовите меня Синтией». «Тогда я Томас», — легко согласился он, увлекая меня к выходу. Спину сжёг гневный взгляд Клалии, но мне было плевать. «Не спи!» Окрик Клалии заставил меня вздрогнуть и уронить ложку. «А? Что?» Я оглянулась через плечо на Клалию. «Ты что, всю ночь гуляла?» Извинительно поинтересовалась она, уперев руки в крутые бёдра. «Ух, не надо тебе знаться с этим богатеньким типом!» «Попомни мое слово, не доведёт он тебя до добра!» Сама Клалия выглядела так, будто вообще не сомкнула глаз. Под ними набухли мешки». Лицо стало одутловатым и отдавало нездоровой желтизной. Вспомнив вчерашнюю прогулку, я с трудом подавила мечтательную улыбку. Томас был очаровательным и так много знал. Почему богатенький? Вяло грызнулась я, помешивая крем, стоящий на водяной бане. Клалия загрузила на поднос вазочки с земляничным мусом и блюдо пирожков с ревенем. Посетителей еще не было, до открытия кафе оставалось минут десять потому что костюм у него стоит дороже, чем ты заработаешь за полгода. Томас всего лишь помощник управляющего в банке. «Томас?» — она высоко задрала брови. «Уже по имени? Ну-ну. Гляди, попользует он тебя и бросит». Она выплыла из кухни, оставив меня хватать воздух ртом. «Зачем она так? Вот что за мерзкий характер?» Я потерла кулаком слепающиеся глаза и вынула из шкафчика коробку конфет. Презент Томаса. Хруст вафли, нежные сливочные ореховой начинки и приятные воспоминания о свидании мигом успокоили мои нервы. Сейчас заварю ещё кофе и поработаю. Я скомкала фантик и на ходу бросила его в корзину. Увы. Бессонная ночь отразилась на меткости. Промахнулась. Сделать вид, что я ничего не заметила, не позволила совесть. Со вздохом я наклонилась я, отодвинув корзину, увидела за ней сразу два бумажных шарика. Только второй куда больше конфетной обёртки. Я машинально развернула тот, больший, и растерянно заморгала. Может, это дурацкая шутка? Сон? Поторопись, а то я всем расскажу, какие делишки ты прокручивала. Думаешь, твоему мужу это понравится? Друг. «Синтия!» От резкого голоса Клали я рефлекторно сжала кулак, пряча улику. «Да-да!» Я обернулась, надеясь, что на лице не отражаются обуревавшие меня чувства. Злость, растерянность, недоверие смешались в душе, как разноцветные слои в торте зебра. «Там к тебе этот, рыжий!» Клаля фыркнула, выражая отношение к моему поклоннику. Я почему-то не сказала, что он полицейский. Лейтенант листал меню. На столе перед ним остывала чашка кофе. Рыжие вихры давно нуждались в стрижке. А щетина намекала, что сегодня он дома не ночевал. «О!» — завидев меня, он высоко поднял брови. «Наконец-то!» Можно подумать, я обязана прибегать по щелчку пальцев. Захотелось бежать обратно на кухню. Но я себя пересилила. Он наверняка может помочь мне разобраться в этой истории. Я отодвинула стул... Этот грубиян даже не подумал за мной поухаживать, не то что Томас, и села напротив. «Доброе утро, лейтенант Статфорд». Я близнула губы, не зная, как начать. Я спину ощущала взгляд Клали. Было ужасно неловко. Доброе, мисс Вирт». Он усмехнулся и отложил меню. «Почему вы шепчете?» «Правда?» Я и не заметила. «Чтобы Клали об не услышала», объяснила я быстро. «Я как раз хочу о ней поговорить». На лице его мелькнуло и пропало удивление. Он почесал бровь и осведомился деловито. «Поэтому она так странно на нас смотрит». «Наверное, я покраснела». «Нет». Выдавила я, опустив глаза. «Она думает, что вы мой поклонник». Лейтенант негромко рассмеялся, запрокинув голову. «По-моему, неплохая идея», — заявил он вдруг. «Не хочется светить тут корочками» а какое-то объяснение нужно. Так что сделаем вид, что я за вами ухлёстываю. Вы не в моём вкусе, но об этом никому мы не скажем». И нагло мне подмигнул. От этого небрежного «не в моём вкусе» я вспыхнула и разом позабыла обо всех доводах рассудка. «Так не ходите!» — выпалила я, вскакивая. «Кто вас заставляет?» Я глазом моргнуть не успела, как он вдруг оказался на ногах и приобнял меня за плечи. «Не ерепеньтесь, мисс Вирт», — сказал он мне на ухо. Пахло от него сладковато-пряно, базиликом и лимоном. Можно подумать, мне это всё нравится. Начальство сказала «лягушка», — значит, нужно прыгать. В смысле ходить к вам, как на работу. «Каждое утро?» — ужаснулась я, позволяя усадить себя на место. Он плюхнулся напротив и, взяв чашку, одним глотком допил кофе. «Каждая», — подтвердил хмуро и, спохватившись, одарил меня широкой улыбкой. Веснушки на его носу и худых щеках стали ярче. «Кстати, раз так, давай на «ты» и по имени, а? Синтия?» Он шёл напролом. Я была бы рада нагрубить в ответ и сбежать, но та проклятая записка, казалось, вот-вот прожжёт дыру в моём переднике. «Хорошо, Джерри», — выдавила я. Он не обрадовался маленькой победе. Покачал головой и проговорил негромко, как бы про себя. «Сильно тебя прижало. Так что случилось?» Я подавила желание обернуться и кивнула на позабытое меню. «Выбрали? Выбрал что-нибудь. Пирожные с заварным кремом и вишни удались. И они ещё ждут своего часа в холодильнике на кухне, так что можно нейтрализовать клалию хотя бы на пять минут». Лейтенант поморщился. «Лучшее пирожное — это колбаса. Но раз ты настаиваешь...» и жестом попросил Клалию подойти. Она, больше обычного покачивая бедрами, неторопливо приблизилась. Что будете заказывать? И взяла карандаш с блокнотом на изготовку. Пирожное с заварным кремом и вишней, повторил он, мельком улыбнувшись мне. И еще кофе, только покрепче. Клалия быстро записала. А девушки? спросила она ядовито. Щеки мои заполыхали уже в который раз за эти пять минут. «Я что, похожа на девицу, которая раскручивает клиентов на угощение?» Лейтенант даже брови не повёл. «Синтия, милая». Он нежно коснулся моей руки. «Хочешь пирожное или что-нибудь другое?» Вопрос был поставлен так, и это предостерегающее пожатие, что мне оставалось только пробормотать. «Я буду то же, что и ты, Джерри». Клалия негодующе фыркнула и окинула меня пренебрежительным взглядом после чего неторопливо удалилась. По-видимому, желание осадить меня оказалось сильнее надежды на щедрые чаевые от моего поклонника. «Деньги я отдам!» — выпалила я, как только обтянутая ярко-синим платьем пятая точка клалии скрылась за кухонной дверью. Лейтенант лишь отмахнулся. «Брось! Говори быстрее, зачем ты её отослала?» «Проницательный какой!» Во мне досада боролась с невольным восхищением. Как ни крути, он был прав, поэтому я быстро протянула руку и опустила в подставленную ладонь бумажный комочек. «Я нашла это на кухне, возле мусорной корзины», — заговорила я торопливо. «Думаю, это шантаж». Расслабленную мину лейтенанта словно корова языком слезала. Он разом подобрался и уточнил, насмешливо вздёрнув бровь. «Шутишь?» «Если бы!» — сказала я так искренне, что его приняло. Он нахмурил рыжие брови, откинулся на спинку стула и опустил улику в карман. «Любопытно», — признал он. «Конечно, если ты не... не ошиблась». А тон-то какой скептический. Это многозначительная пауза, как будто на самом деле он хотел сказать что-то вроде «Если ты это не придумала». Не сама же я напечатала эту мерзкую записку. Зачем мне это? И правда, зачем?» Пробормотал он себе под нос и побарабанил пальцами по столу. «Рассказывай». Подоспела Клалия с заказом, так что разговор ненадолго увял. Вопреки своему скепсису, пирожное лейтенант уминал так, что за ушами трещало. Слушал он внимательно, не перебил ни разу, только посматривал на меня задумчиво, попивая чёрный, как дёготь кофе. Я вздохнула с сожалением. «Почему же всё хорошее так быстро заканчивается?» и отодвинула пустую тарелку. Не удержавшись, я ещё облизала ложечку. Крем, нежный, сливочно-ванильный, буквально таял на языке, восхитительно сочетаясь с кислинкой вишни и хрустящей песочной основой. м м, -м. Подняв глаза, я наткнулась на пристальный взгляд лейтенанта. «Что? <кх> что вы... Ты об этом думаешь?» Спросила я, только бы не молчать. И прикусила костяшку пальца. «Ох, лучше бы это был мистер Олсап. С ним я, по крайней мере, не чувствовала мучительной неловкости. А с этим Джерри я только краснею, почем зря. Хочешь ещё пирожное?» Я покачала головой. Он, пожав плечами, признал. «Вполне возможно, что шантаж. Дальше-то что? Без заявления потерпевшей возбудить дело я не могу. Так что попробую убедить эту кулалю обратиться в полицию». «Да, не такого совета я ожидала». «И всё?» Я сама удивилась, какой горькой досадой это прозвучало. «Ну да, мне действительно не по себе. В прошлый раз я, конечно, жалела Николь, Стивена и Мэри, но они всё равно были посторонними. А теперь меня задело заживое. Какую же тёмную тайну могла скрывать Клалия? Давай так», — решил он после паузы. «Я прочитаю записку, подумаю и гляну попозже. Ты до которого часа на работе?» «До трех. Ответила я машинально и тут же спохватилась. «Ой, только вечером я буду занята». Мы с Томом договорились сегодня встретиться в парке. Лейтенант, прищурившись, смерил меня взглядом и кивнул. «Хорошо. До встречи». Просил на стол несколько банкнот и стремительно вышел. Поначалу я ждала возвращения Джерри. Гадаю, что он сможет разузнать. А потом плюнула. Дела без того хватало. Я позвонила Николь, и, перекрикивая шум репетиции на том конце провода, клятвенно заверила, что буду на её концерте. Даже с приятелем. Да-да. Счастливый виск Николь чуть меня не оглушил. Я положила трубку с приятным чувством. От воспоминаний о Томасе приятно кружилась голова. Он такой милый. Ладно, хватит мечтать. Нужно хорошенько потрудиться. Жару на кухне я переносила с трудом. Временами приходилось ополаскивать лицо и руки холодной водой. То ли ещё будет, вот к августу город раскалится так, что к духовке подойти будет боязно. С другой стороны, летом посетители не очень-то жаждут горячих булочек, так что себе моль переключится на фруктовые муссы, желе и прочие холодные сладости. Кстати, надо предложить хозяйке заменить горячий шоколад домашним лимонадом. Потрудилась я знатно. Глаз радовали прослоенные шоколадные кремом бисквиты, аккуратные маленькие бизе и ровный ряд песочных корзинок, которые завтра останется только наполнить кремом и украсить свежими ягодами. Сняв рабочий фартук и косынку, я взглянула на часы и поморщилась. До конца рабочего дня осталось 10 минут, а Джерри так и не появился. Я едва успела причесаться и подкрасить губы. Когда на кухню заглянула Клалия, которая небрежно помахивала упакованным в целлофан букетом белых роз. «Там этот твой поклонник пришёл». «Да, этот тоже тебе». И сунула мне розы. Я обхватила руками шуршащую обёртку, вдохнула нежный запах цветов. Карточка в букете гласила «Думаю о тебе, Томас». Сердце радостно застучало быстрее, и я ляпнула. «Который?» «Глупый вопрос». «Во-первых, с Тома мы условились на полшестого. У него не настолько короткий рабочий день, как у меня. Во-вторых, у Клали сразу стало такое кислое лицо, что хватило бы на десяток лимонных пирогов или на целый погреб закаток». «Бедный!» — процедила она, глядя на меня, как хозяйка на свернувшееся молоко. «Этот на букетик не расщедрился». Я лишь плечами пожала, пристраивая букет в банку за неимением вазы. «Клали — не угодишь». Один слишком богат, второй слишком беден. Подозреваю, что подходящей партией для меня она считала только своего родственника, хотя с того самого дня ни разу о нём не заикнулась. Хм, что-то я увлеклась. С Клалией надо быть помягче. Похоже, у неё серьёзные неприятности. Спасибо. Я улыбнулась ей. И Клалия ответила такой гримасой, словно у неё опять разболели зубы. В этот раз лейтенант устроился за столиком у окна. Лимона жёлтые занавески и яркий солнечный свет сделали его шевелюру, похожей цветом на морковный пирог. Он с аппетитом жевал яблоко под неодобрительным взглядом Клеи. Поднялся и протянул мне руку. Отлично выглядишь. Румяная такая. Прогуляемся? У меня нет времени, напомнила я мстительно. Найдётся, ответил он беспечным тоном. Вот только что-то в его глазах заставило меня подчиниться. Я сгорала от нетерпения узнать, что уже он выяснил. Но заговорил Джерри только на улице. «Ты что-нибудь слышала о докторе Хокинсе?» «По-моему, нет», — ответила я, для приличия немного подумав. «А что?» Лейтенант молча вышагивал вперёд. Я семенила рядом. Вроде бы каблуки у босоножек невысокие, но целый день на ногах сказывался. Ремешки больно впились в отёкшие ступни. Хорошо, что далеко он меня не повёл. Покосился задумчиво и увлёк к скамейке под раскидистой липой. Неподалёку журчал фонтан, носились детишки, успокаивающе плескала вода. Идиллическая картина. Вот только Джерри смотрел настороженно и испытывающе. И почему-то под этим хмурым взглядом мне стала зябка. «Подумай хорошенько», — попросил он серьёзно. «Точно никто не упоминал доктора Хокинса? Хозяйка, клаля твоя, посетители». «Нет!» Я попыталась вырвать руку, но он не отпустил. Крепко сжал мои пальцы. «Причём тут какой-то доктор?» Ещё с минуту он настороженно всматривался в моё лицо. Затем с разочарованным видом отвернулся. «Не знаешь...» Констатировал устало, ероши непокрытые рыжие волосы. «Не знаю...» — повторила я едко. «Слушай, ты можешь толком объяснить?» Ну почему? Почему не Олсап?» Он, конечно, тут ещё жук, зато с ним легко. Эх, попробовать ему позвонить, что ли?» Джерри повернул голову, сжал губы и бросил зло. «Твоя Клалия — не первая жертва». «Были другие?» Он пожал плечами. «Во всяком случае, один точно». «Доктор Хокинс?» — сообразила я. «Во что же вляпалась Клалия? И что она могла натворить? Ведь за хорошие дела людей не шантажируют». Должно быть, это я сказала вслух, потому что Джерри ответил цинично. Враньем тоже можно шантажировать. Главное, чтобы выдумку приняли за чистую монету. А люди легко верят плохому. Хочешь мороженого? Неожиданный переход заставил меня смешаться. Я не стала отнекиваться. Слишком силён был соблазн. Да. Он кивнул и отошёл к яркому ларьку, украшенному воздушными шарами. Мамочка с ребёнком на руках о чём-то его спросила. Он дружелюбно ответил. Потрепал мальчика по светлым волосам. «Надо же! А со мной вечно такой злюка! Наверное, потому что Джерри приходится со мной общаться по работе, и ему это не нравится». «Ты веришь, фей?» — спросила я напрямик, когда он вернулся с двумя вафельными рожками. Джерри моргнул и ответил просто. «Нет». «Что же, разве не откровенности я хотела?» Я протянула руку, взяла мороженое и сказала «Я тоже». Он на мгновение замер, не донося рожок до рта. Плюхнулся на скамейку рядом и уточнил. «Ты не веришь в фей или в то, что ты, фея?» «Ни в то, ни в другое», — слегка покривила душой я. Очень уж убедителен был Олсап. Я попробовала сладкое прохладительное лакомство и довольно прижмурилась. Сливочное с белым шоколадом, густо посыпанная маком и орешками. Солюнки текут. Джерри кашлянул и приговорил с тоской. «Да, ну и история. И что мне теперь делать?» Я посмотрела на него из-под ресниц. Он жевал мороженое с таким видом, словно это были опилки. Мне стало обидно. «Слушай, я же не набиваюсь тебя в помощники. Объясни только, что там за история с шантажом?» Худое, с резкими чертами лицо Джерри ещё сильнее помрачнело. Та же история. В общем, не надо быть экспертом, чтобы заметить, что два письма напечатаны на одной машинке — доктору Хокинсу и этой твоей Клалии. Кстати, какая фамилия? Кажется, Эшби, но её все называют по имени. Он кивнул и продолжил. Может, были и другие, только в полицию они не пошли. Опять же, как твоя Клалия. Жертву шантажа вообще редко о нём заявляют. «Сама понимаешь, никому не хочется признаваться в грязных делишках». «А почему тогда доктор Хокинс к вам обратился?» «Заинтересовалась я. Он пожал плечами. Кто его знает?» «В общем, времени у нас немного. Доктору дали срок до субботы, чтобы собрать деньги. Мы не смогли понять, откуда шантажист дознался о грешках доктора. Попробуем дёрнуть клалию». «О!» — растерялась я. Но ведь она подумает, что я лезу не в своё дело. Работать в себе моль тогда вообще станет невыносимо. Если Клалия решит, что я за ней шпионю, жизни она мне не даст. На мгновение малодушно захотелось эту историю замять. «Ничего не поделаешь», — не проникся Джерри. «Ты ешь, растает же. Заботливый какой». Я насупилась и слезнула каплю мороженого. «А можно без этого обойтись?» Что вообще Клали может знать о шантажисте? Он же подписался «друг» или что-то вроде. Я вопросительно посмотрела на Джерри. Вот и выясним. Он сунул в рот остатки рожка и вытер пальцы. Шантажист ведь откуда-то узнал? Чем и кому угрожать? Скорее всего, это их общий знакомый. Ну, наверное. Я наморщила лоб. Жаль только, что это вряд ли что-то даст. Вздохнул он и наклонился завязать шнурок. «Почему?» «А ты прикинь, сколько народу знает преуспевающего доктора!» Он взглянул на меня снизу вверх. «Всех проверять года не хватит!» «Да уж!» Я вынула из сумки на собой платок. «У буфетчицы тоже знакомых наверняка полгорода». «Вот именно!» Согласился Джерри, разогнулся и расправил плечи. «Скорее всего, дело гиблое, но я должен попробовать. Кстати, может, ты что-то странное замечала?» Необычное поведение, необъяснимые поступки, а? Замечала, вздохнула я. Мы с подругой недавно видели Клалию с корзиной возле детского дома. О, -о, О! Он приподнял рыжие брови и усмехнулся. Вот и повод для шантажа. Ты думаешь, поразилась я, застыв с платком в руках. Что тут думать? цинично ответил он. Или сейчас ребенка отнесла, или давно от него отказалась. Теперь совесть заела, вот она мальцу гостинцы и носит. Лейтенант посмотрел на моё ошарашенное лицо, дёрнул уголком губ и вдруг отобрал у меня платок. Затем подался вперёд и аккуратно вытер мне щёки и нос. Запачкалась. Объяснил приспокойно, возвращая грязный кусочек ткани. «Хм!» Я кашлянула, пытаясь собраться с мыслями. «И не краснеть. Хватит уже. Но ведь Клали на работу ходит!» «Не похоже, что она недавно родила». «Она женщина в теле, мало ли». «Надо же, как деликатно». Я решительно покачала головой. «Не верю. И вообще, она же замужем. Зачем избавляться от ребёнка? Ну, на нём же не написано, кто его отец». «А удобно было бы», — ухмыльнулся Джерри, скрестив руки на груди. «Кстати, неплохая мысль». Я насупилась. «Да он издевается, что ли». «Я не про надпись», — объяснил он в ответ на мой возмущённый взгляд. «Скорее всего, ты права, и ребёнок у неё рождён до брака. Знать бы ещё, как давно она замужем. Тут ничем помочь я не могла. Клалия вроде бы много болтала, но не особо откровенничала и свадебные фотографии не демонстрировала». «Ладно». Лейтенант хлопнул себя по колену и поднялся. «Надо разузнать, кто в детском доме знал о ребёнке Клалии. Пойдём». «Изобразим парочку, которая хочет усыновить младенца». Я затосковала, представив, какой скандал закатит Клалия, если узнает, что я о ней разнюхивала. Джерри поднял рыжую бровь. «Ты со мной не пойдёшь?» «Значит, сдалась?» «Больше ничего знать не хочешь?» «Хочу!» — возразила я запальчиво и встала, игнорируя протянутую руку. «Но в половине шестого мне нужно быть в Южном парке». Он прищурил голубые глаза. Спросил насмешливо. «Свидание?» По-видимому, румянец на моих щеках был красноречивее некуда. Лейтенант взглянул на часы на запястье. Сейчас только половина четвёртого. Он сунул руки в карманы брюк. «Что я тебя уговариваю?» «Не хочешь? Не иди. До завтра». И, отвернувшись, сердито зашагал прочь. «Постой!» Я бросилась следом, сама толком не зная, почему. Джерри шагал вперёд, не вынимая руку из карманов и упрямо наклонив голову. Обо мне он словно позабыл, и я с трудом за ним успевала. «Да что он мчится, как на пожар?» Разозлившись, я остановилась и окликнула. «Лейтенант!» Он резко обернулся. «Что?» Брови насуплены, вид суровый и неподкупный. Я прикусила щёку, чтобы не наговорить гадостей. «Пожалуйста», — попросила я очень вежливо. «Объясни толком, что и как мне нужно делать!» Джерри дёрнул плечом. «Я же сказал, изобразим бездетную парочку!» Я посмотрела на него с сомнением. «Думаешь, мы похожи на мужа и жену?» «Разве что на кошку с собакой!» «Хотя многие именно так и живут!» Задумавшись, он почесал бровь и, наконец, признал неохотно. «Ладно, ты права. Иди сюда!» И руку эдак повелительно протянул. «Зачем?» Спросила я с опаской. «Иди», — ухмыльнулся он. «Ну же, я не кусаюсь». В этом я как раз сильно сомневалась, но деваться некуда. Я вложила свои пальцы в протянутую ладонь. Хватка у Джерри оказалась крепкой, но аккуратной. А идти с ним рука об руку было до того странно, что... Я мотнула головой, усмиряя эмоции. «Давай подумаем о легенде. Скажем... «Ты не можешь иметь детей. Почему я?» Перебила я, стиснув его горячую сухую ладонь. От одной мысли стала зябка. «Не то чтобы я до безумия хотела малышей, но «не могу»» Это даже звучало страшно. «Прррр!» «Потому что дети — очень важная часть семьи», — объяснил он рассудительно. «Если детей не будет, значит, вместе пару держит страсть или расчёт». «Извини». На богатенькую искучающую дамочку ты не похожа. И выразительно так окинул взглядом мое недорогое, хоть и симпатичное платье, по случаю прикупленное на распродаже. Фасун модный, с облегающим верхом, пышной юбкой и контрастным поясом на талии. А вот ткань не самая лучшая. Да уж, фыркнула я, передернув плечами. А я. Он пригладил рукой рыжие вихры. Не похож на Жигала. Значит, остается любовь. «Ты вряд ли сумеешь изобразить нежные чувства». «Наверное», — призналась я, подумав. «Актриса из меня аховая». Джерри мимолетом мне улыбнулся. «Значит, неземную страсть придётся сыграть мне». «А получится?» — невольно усомнилась я. «По-моему, на влюблённого он похож как... как блин на бисквит». «Дорогая», — произнёс Джерри бархатным голосом и нежно сжал мою ладошку. «Ты молодая и красива. Почему бы мужчине не влюбиться без памяти в твои золотистые кудряшки и большие доверчивые глаза?» «Зачем это всё?» — спросила я, отчаянно и безуспешно, пытаясь не краснеть. «В смысле, ты же можешь просто предъявить свой значок и всё узнать?» «Не могу», — признался он уже без улыбки. «Это закрытая информация, на неё нужен ордер. А ордер я получить никак не могу, ведь...» «У меня ведь даже дела Клалии нет, потому что она в полицию не заявляла». «Ох, точно! Как же трудно со всеми этими юридическими заковыками!» «Я забыла!» Я поморщила лоб, пытаясь придумать, как выкрутиться. От мысли изображать женатую парочку было не по себе. Не гожусь я в авантюристке. «А может, проще расспросить саму Клалю?» Джерри насмешливо фыркнул. «Ты думаешь, она сразу сознается?» По-моему, твоя Клалия крепкий орешек, с наскока такую не расколешь, а прижать мне ее пока нечем. Не поспоришь, насколько я успела ее узнать, Клалия будет отбрехиваться до последнего. Так что Джерри прав: сначала нужно выяснить подноготную, а потом уже колоть. Ладно, нехотя согласилась я. Он вдруг остановился и поднес мои пальцы к губам, глядя мне прямо в глаза. «Выхода нет, дорогая. Придётся мне побыть в тебя влюблённым». Я вспыхнула и вырвала руку. «Паяц!» Внутри детский дом выглядел ещё неприветливее. Чистота, аскетичность и уныло-серый цвет. От голых каменных стен даже в летнюю жару веяло леденящим холодом. «Что же тут творится зимой?» Пррр. Я поёжилась, и Джерри обнял меня за плечи. Возмутиться я не успела. Там уже скользнула служительница в мышиного оттенка платья. «Что вам здесь нужно?» Прошелестела она, разглаживая некогда белый передник, пожелтевший от частых стирок. Джерри одарил её смущенной улыбкой и привлёк меня к себе. «Ох, простите, сюда нельзя? Видите ли, мы с женой хотим усыновить малыша и не знаем, к кому обратиться». Лгал он бойко и уверенно, прямо глядя в глаза. Про таких говорят, врет, как дышит. Дружелюбие на восковом лице служительницы не добавилось. Бесцветные глаза скользнули по нему безо всякого интереса. Не женщина, а бледная тень. Это к директору, миссис Робертс. Только её сейчас нет. «А когда будет?» — допытывался Джерри. «Может, мы пока с кем-нибудь другим поговорим? Или хотя бы осмотримся, взглянем на деток. Можно?» «Вот настырный! От такого половника не отмахнёшься!» «Я могу вам всё показать», — решила она наконец. «О, спасибо вам огромное!» — Джерри просиял. «Мы с Синти так благодарны вам, миссис...» «Мисс...», Мисс...» — она поджала бескровные губы. «Мисс Грей, что конкретно вы хотите посмотреть?» «Ну...» — он явственно заколебался. «Понимаете, мы очень переживаем из-за генов и всего такого. Вдруг ребёнок окажется сыном какого-нибудь убийцы или у него будут наследственные болезни. Вот мы и решили взять малыша одной нашей знакомой. Так можно? Мы с женой будем вам очень благодарны». Лицо мисс Грей стало ледяным. «Я вас не понимаю». А я, наконец, сообразила, почему мне в этих стылых коридорах было так не по себе. Не было слышно криков. Визга, детского топота и смеха. Мертвенная, неживая тишина. «Они что, в подвале детишек закрывают, чтобы не шумели?» «Ну…» Джерри как бы смущённо опустил взгляд. «Одна наша знакомая, только между нами. Её зовут Клалия, Клалия Эшби. В общем, она родила вне брака. Я даже дыхание затаила. Интересно, как он будет выкручиваться, если она сейчас спросит… «Мальчик уклали или девочка?» Выкручиваться не пришлось. «Мистер!» — оборвала она гневно. Глаза на бледном лице горели угольями. «Не знаю, как вас там...» Статфорд, подсказал он. Мисс Грей пропустила это мимо ушей. «Вам должно быть стыдно!» — продолжила она вдохновенно. «Пришли сюда! Вынюхивайте! Обливайте грязью прекрасную женщину!» «Что вы!» — возразил Джерри с пылом. — Не поймите плохо, она хорошая женщина. Просто так сложились обстоятельства, что... — Вон отсюда! Она указала пальцем на выход. — Немедленно! — Но... — Вон! — хотела я зажать уши. Вот уж не думала, что она может так визжать. Пришлось убираться в освоятие. Мисс Грей проследила, чтобы мы не спрятались за одним из непомерно разросшихся кустов, после чего задвинула в позы ржавый засов. Судя по виду и душераздирающему скрежету, не пользовались им добрых лет десять, но ради нас сделали исключение. Мы отошли во дворы к увитой виноградам беседки. «И что теперь?» — спросила я, дрожа от пережитого волнения. Джерри пожал плечами. «Во всяком случае, ты была права. Здесь её знают. Что с тобой? Перенервничала?» «Немного», — созналась я. «Неприятно же, когда на тебя кричат». Повернув меня лицом к себе, он улыбнулся как-то устало и печально. «Нежная фиалка». Я прикусила губу. «Это плохо?» — спросила с вызовом. Джерри качнул головой. «Да нет. Просто тяжело тебе придётся, цветочек». Я не стала поддерживать этот глупый разговор. «Который час?» «Половина пятого», — ответил он, взглянув на часы. «Надо же, как время пролетело!» «Мне пора!» Я шагнула в сторону, освобождаясь из его рук. «Ещё целый час!» Заметил он, сунув руки в карманы. Эта поза и рыжие вихры придавали ему хулиганистый вид. «Мы успеем!» «Успеем что?» Не поняла я. «Что ещё он придумал? Какую очередную авантюру?» «Зайти в участок!» Объяснил он, и его голубые глаза ярко блеснули. Если не получилось разузнать тут, пойдём другим путём. Я приставлю к лали и хвост, а заодно разберусь с отпечатками пальцев на письме. Думаешь, шантажист не додумался надеть перчатки? Я крепко в этом сомневаюсь. Должен же он был знать, что такое отпечатки пальцев и как от них избавиться. Во всех детективах об этом говорится. Мама их обожала и меня приохотила. Мы вместе бегали по выходным на свежие фильмы, а без неё... «Не могу». «Надумался», — легко согласился Джерри. «Но там остались два комплекта отпечатков. Наверняка твои и Клалии. Если мы это докажем, она не сможет отрицать шантаж. Вот тогда и поговорим». «Значит, ты хочешь снять в меня отпечатки пальцев?» Меня одолевали смешанные чувства. «Азарт? Опаска? Злость?» «У меня мало времени», — напомнила я, всё ещё сомневаясь. Лейтенант только отмахнулся. «Успеешь. Это быстро. Пойдём». Конечно же, быстро не вышло. Когда я на всех парах примчалась к месту встречи, проклиная на все лады деятельного лейтенанта Статфорда, часы у входа в парк показывали без трех минут шесть. Кошмар! опоздала на целых полчаса! Я сморгнула злые слёзы и безнадёжно огляделась, уже не надеясь увидеть Тома. И сердце моё заколотилось в груди, когда взгляд мой упал на знакомую подтянутую фигуру в строгом тёмно-синем костюме. Том сидел в тенечке и курил, пристроив на скамейке рядом свою шляпу и шикарный букет белых и бордовых роз. На душе сразу потеплело. Вот он, истинный джентльмен. «Извини, пожалуйста», — затараторила я, подбегая к нему. «Откуда и силы взялись так порхать?» «Прости, что заставила тебя ждать», — вспомнила притворно сокрушённую физиономию Джерри, когда он заявил, что придётся задержаться ещё на полчасика, и заскрежетала зубами. «Гад!» «Ничего страшного». Улыбнулся мне Том, отбрасывая сигарету, и гибко поднялся. Нежно поцеловал меня в щёку и улыбнулся. «Тебя я готов ждать хоть всю жизнь». Я смущённо зарделась. «Это всё полиция». «Полиция?» — переспросил он, нахмурившись. «В чём дело? Случилось что-то плохое? С тобой всё в порядке?» «Ничего страшного!» — запротестовала я, нервно разглаживая складки платья. «Просто одну мое знакомое шантажирует, и меня позвали свидетелем». Это его не успокоило. Он взял меня за руки и заглянул в лицо. Светлокарий глаза Тома были полны беспокойства. «Шантаж? Это грязное дело. Прошу тебя, держись от него подальше». «Я постараюсь», — пообещала я обтекаемо. «Вряд ли Джерри теперь оставит меня в покое». «Зачем я только согласилась ему помогать?» Он взял меня за руки. «Синтия, прости. Наверное, я лезу не в своё дело, но я беспокоюсь о тебе». «Спасибо!» — прошептала я. «Как же приятно!» Ужасно хотелось погладить его по коротко стриженным золотистым волосам, но я, конечно, не посмела. Губы Тома дрогнули, и он прижал мою руку к своей гладкой щеке. «У меня плохие новости», — сказал он глухо. «Какие?» Он осторожно взял меня за локоть, подвёл к скамейке и усадил. Сам устроился напротив и посмотрел на меня. Всё было таким милым. Лёгкий запах дорогого табака и цитрусового одеколона, тёплый карий взгляд, твёрдая складка губ. О том всё не решался начать. «Это тебе». Он протянул букет, и я машинально приняла. Даже пробормотала какую-то благодарность. «Тоже он тянет». С каждым мгновением ощущение надвигающейся катастрофы крепло. И гром грянул. Том резко выдохнул и сказал быстро, как в омут кинулся. «Я должен уехать». «Уехать?» Как со стороны, услышала я свой голос. «Надолго?» Я расстроилась ужасно, до слёз. Как же не хотелось, чтобы эта прекрасная сказка заканчивалась. «Ненадолго», — заверил он, — я прикусила губу, сдерживая неуместный смешок. Сегодня я это уже слышала. Меня направляют в командировку. Продолжил он, не дождавшись моей реакции. На неделю. «Это не очень долго», — выговорила я. «Знаешь, Том смотрел на меня серьёзно, без тени улыбки. Это звучит ужасно банально, но я страшно не хочу уезжать. Целая неделя без тебя. Можно я буду тебе писать?» А в следующие выходные мы могли бы поехать на прогулку верхом. Как тебе идея? От облегчения тянуло смеяться и хлопать в ладоши. Значит, он вовсе не собирается меня бросать, расстроит планы на будущее. Прекрасная идея! Я прижала к груди розы. Ой! Шипы больно укололи кожу сквозь тонкую ткань платья. Томас улыбнулся и сказал: Но сегодняшний вечер наш. «Можем посмотреть на лебедей, потом покататься на лодке. Хочешь?» И я сказала «хочу». Кто бы на мою месте отказался? Всё было прекрасно, как в кино. Лунный свет на тёмной глади пруда, плеск воды, щебет соловья, нежные губы Тома. «Вот только эти комары!» Я прихлопнула очередного кровососа на своём открытом плече и тайком вздохнула. «Завтра все руки будут в улдырях». А в кино такое не показывают. Утро началось с трезвона будильника. Я нащупала этого механического монстра и хлопнула по кнопке. Теперь самое сложное открыть глаза. Жалко, что нет маленьких таких домкратов, чтобы приподнимать веки. По-моему, очень нужная штука. Так, включить кофейник и плеснуть в лицо холодной водой. Уф, из крана лилась и брызгала ледяная струя а я смотрела в своё отражение в зеркале. Глаза красные, лицо отёкшее. Красотка. Пришлось, обжигаясь, быстро выпить кофе и садиться за туалетный столик. Нельзя в таком виде идти на работу. Времени было в обрез, но я справилась. Зато пока дошла до работы, взбодрилась. В такой ранний час на улицу выползали разве что собачники, но этих можно в расчёт не брать, они спали на ходу. Прохладно, безлюдно. Тихо, только в отдалении звенит трамвай, и гулка лает какая-то псина. Ветер донёс отчаянное «Мяу!», и я от души пожелала невидимому коту успешно сбежать. си чистый и тихий, встретил меня опущенными желюзи, запахом лимонного средства для мытья пола и вчерашним роскошным букетом. Том такой милый. Я покраснела, вспомнив вчерашнюю прогулку и наклонилась понюхать ароматные лепестки. «Ну, за дело. Что там у нас сегодня в меню?» Я взглянула на пришпиленный к холодильнику листок. Так, нежный лимонный пирог с кисло-сладкой глазурью, медовые кексы с ванилью и изюмом, холодные десерты, творожный с клубникой и яблочный с орехами и черносливом. Блинные дни было решено пока отменить. Всё же блины — чисто зимнее лакомство. Миссис Лерье расстроится, Но ничего не попишешь. Первым делом я поставила чайник, чтобы парить лимоны. Надо избавиться от горчинки, и сок из горячих цитрусовых выдавить проще. А дальше занялась десертами, ведь им нужно время, чтобы хорошенько охладиться. Я уже замешивала в мисочке глазурь, когда хлопнула входная дверь. «Доброе утро!» — крикнула я, орудая венчиком. Клаля пробурчала что-то неразборчивое и швырнула сумочку на стол. Она буквально пыхала раздражением, как перегретый чайник паром. Уф, не хотелось бы мне попасться ей под руку. Я наклонилась к духовке, спиной чувствуя её недобрый взгляд, и в тот же миг прозвучала спасительная динделинь -дин от входа. Послышались голоса, чей-то смех, звук отодвигаемых стульев. Клале пришлось отправляться к первым посетителям, и я смогла перевести дух. Интересно, что её так взбесило? Хотя кто знает, как бы я себя повела оказавшись под прицелом шантажиста. До самого обеда студенты валили весёлой, гомонящей толпой. Одни уходили, другие приходили, и башня грязной посуды в мойке уже кренилась под собственным весом. Вообще-то её должна мыть уборщица, но запаса чистой тары частенько не хватает, так что приходится нам склали и браться за мочалки. Я только-только закатала рукава и приступила, как из зала рёвом раненого слона донеслось «Синтия!» Я выскочила, как ошпаренная. Прямо как была, с мокрыми полокать руками и пенной губкой. Что случилось? Ой. Перед стойкой клали и замер, улыбаясь во все 32 зуба, паренёк в форме службы доставки. Он с явной натугой удерживал букет роз почти с него самого длиной. Мисс Вирт? Улыбка курьера стала ещё шире, хотя это казалось невозможным. Это вам от мистера Томаса Форда. Спасибо. Пролепетала я кое-как подхватив букет. Мыльная губка очень мешала. «Хорошего дня!» — пожелал курьер, прикоснулся к фуражке и задал стрикача, Даже чаевых не подождал. Как я его понимала. клаля смотрела на меня взглядом Гюрзы. Добрый год, не сцеживающий яд. «Прелесть!» — мечтательно выдохнула какая-то студентка. Звякнул колокольчик, возвещая о новом посетителе. Машинально покрепче перехватив цветы, я повернула голову, И мысленно взвыла. Только его тут не доставало, прямо вишенка на торте. Лейтенант на мгновение опешил, потом сузил глаза, небрежно мне кивнул и направился прямиком к столику у окна. Да игралась! прошипела мне Клалья злорадно. Как теперь объясняться будешь? Я лишь пожала плечами. Ей же не вдомек, что я вовсе не обязана отчитываться перед Джерри. К тому же после вчерашней выходки я на него еще зла. Выпрямив спину и стараясь не семенить, я пошла в подсобку, ожидая окрика «Стоять!». Обошлось. Клаля только проводила меня взглядом. Зато стоило мне поставить розы в воду и снова взяться за посуду, как она заглянула на кухню. «Там это твой тебя зовёт!» — сообщила она и, пользуясь случаем, подкрасила губы помадой рыже-глазного розового оттенка. На этот раз не было ни малейшей надежды, что это окажется том, а разговаривать с Джерри я не собиралась. «Не пойду», — отрезала я, намыливая друг за дружкой два десятка блюдец. «Поссорились, что ли?» Лицо Клали даже разгладилось. Она напомнила. «Сама ведь говорила, хозяйка велела с гостями общаться, так что иди давай». Фыркнула и ушла обратно в зал. А я стиснула зубы, усмиряя злость. «Сколько можно? Пусть у неё проблемы, но это ведь не причина делать гадости всем вокруг». Я сполоснула руки и закрутила кран. Сдержав порыв взглянуть в зеркало, поправила белоснежный фартук и прихватила с собой кусочек лимонного пирога. Уже не пробную порцию, а сверхлимита. Но ведь нужно успокоить нервы. Джерри уплетал яблочный десерт, запивая его холодным кофе, и невиданное дело даже не скривился. «Привет!» Неприветливо буркнула я, остановившись рядом с ним. «Ты меня звал?» Он одарил меня сияющей улыбкой, воскребая креманки остатки десерта. Улыбка настолько неискренней, что у меня заныли зубы. «Привет. Садись». Он небрежно махнул ложкой на свободный стул. «Хочу рассказать тебе кое о чём». «Если ты, конечно, не очень занята поклонниками». «Ну-ну, язвим, значит. Ты специально меня вчера задержал?» Я вперила в него взгляд, ещё и палец обвиняющий наставила. Хотел, чтобы я опоздала на свидание и разругалась с Томом? Сам метишь на его место!» Выпылила и в ужасе схватилась за голову, чуть не выронив свой десерт. «Что я несу?» А он вдруг от души расхохотался. Я дернулась прочь, сгорая от стыда, но Джерри ловко стапал меня за руку. «Молодец, фиалочка!» — отращиваешь шипы. «Да сядь ты!» Я почти упала на стул, не поднимая глаз на Джерри, а он уже махал клалией. «Хотите что-то ещё?» — проворковала она, сгребая грязную посуду. Вряд ли в общем гамме она что-то расслышала, но наверняка поняла, что мы ссоримся. «Что ты будешь, Синтия?» Джерри не выпускал моего запястья. «Правильно, вдруг сбегу. По правде говоря, только о побеге я и мечтала, поэтому отрицательно замотала головой. У меня есть пирог. Тогда принесите лимонаду для девушки», — попросил он. «Ещё кофе и этой вкусной холодной штуки мне». Он явно подлизывался. «А как же лучшая пирожная колбаса?» — съязвила я, когда Клаля отошла. «Колбасы тут не подают, Парировал он, искосопоглядывая на хлопочущую буфетчицу. Я приставил за ней хвост. В смысле, организовал слежку. «За кем?» — я заморгала от неожиданной переменной темы. «А, за Клали? И что?» «Да ничего». Признался он за досадой, ерошу волосы. Его видавшая виды шляпа лежала рядом. С работы пошла обратно домой, приготовила ужин и легла спать. Утром опять на работу. Прямо образцовая труженица. «А ты что-то другого ожидал?» Не поняла я. И тут меня осенило. «Слушай, я вот что думаю». Я переклонилась через стол и быстро зашептала. «Что, если эта записка адресована не Клали, а миссис Гилмар?» Накануне она тоже была в себе моль. «Не надо так театрально», — усмехнулся он. «Отодвинься. Клалия нас всё равно не слышит. Зато видит и может понять, что ты странно себя ведёшь. Конечно, я тут же вспыхнула. Что за манера выставлять меня дурочкой? Она сегодня злая», — сообщила я зачем-то. «Может, шантажист новое письмо прислал?» «Может», — согласился Джерри, делая вид столь невинный, что это само собой было подозрительным. Тоже мне. Волк в овечьей шкуре. Я с такой злостью воткнула вилку в несчастный пирог, что она звякнула о тарелку. «Рассказывай, немного на себя берёшь», — поинтересовался Джерри насмешливо. «Ты всего лишь добровольный помощник, гражданское лицо». Вне себя от злости я вскочила. «Знаешь что? Ну и катись себе!» Взбесил. Джерри смотрел на меня, усмехаясь а потом почти незаметный рывок, и я оказалась в кольце его рук. «Я плохо на тебя влияю». «Доверительно, на ухо», — сообщил он мне. Даже огрызаться научилась. Фиалочка. Я затрепыхалась, как птица в селках, но тщетно. Ловушка лишь затянулась поплотнее. Джерри прижал меня к груди и ласково погладил по волосам. Я даже дыхание затаила. Сварливый голос, проходящий к лали, мигом разрушил очарование момента. «Синтия, ты же на работе! Милуйтесь в другом месте, голубки!» Она фыркнула и зазвенела посудой, после чего гордо продефилировала обратно к стойке. Лишь после этого Джерри чуть ослабил хватку. «Успокоилась», — шепнул он. «Ладно, расскажу. Садись». Я нехотя кивнула. Щеки мои пылали. «С какой стати он устраивает такие сцены? Вдруг Том узнает, что он обо мне подумает!» Та же Клалия при случае охотно ему доложит. Джерри плюхнулся на своё место и придвинул к себе кофе и десерт. Отправил в рот полную ложку холодного лакомства и заговорил с набитым ртом. «Невежа!» «Думаю, та дамочка из приюта твоей Клалия настучала. Ну, что они расспрашивали». Ещё и подмигнул. Я застыла с вилкой, занесённой над многострадальным лимонным пирогом. «Ты знал!» — выпалила я из последних сил, сдерживая желание визжать и топать ногами. «Ты вовсе не надеялся там что-то выпытать?» выпутать, — возразил он беспечно. Это была программа «Максимум». Жалко, что не сработало. Зато с минимумом вроде бы получилось. «Знаешь, как охотятся на уток?» «Да», — выдавила я, сложив руки на столе. «Их нужно вспугнуть». Вдох-выдох. Вдох-выдох. И главное — гнать, «Гнать от тебя мысль, чтоб ты подавился. А то вдруг сработает. Не знаю, какое наказание полагается за убийство полицейского и проверять что-то не хочется». «Именно». Лейтенант на мгновение воздел ложечку, потом отхлебнул кофе. «Мы твою Клалиу спугнули. Теперь присмотрим за ней. И, надеюсь, цапаем проклятого шантажиста. Думаю, она отлично знает, кто решил её подоить». «С чего ты взял?» Невольно поинтересовалась я. Он неопределённо пожал плечами. Чутьё. «Погоди!» Я не на шутку стревожилась. «Если мисс Грей позвонила Клали, то она наверняка нас описала. Неужели Клалия не догадалась?» С такими особыми приметами, как рыжая шевелюра Джерри, сложить два и два проще простого. Меня опознать посложнее. Мало ли в округе русых невысоких девиц. И всё же. Он пожал плечами. «Мисс Грей подслеповата, а ты так трогательно пряталась у меня за плечом, что она тебя наверняка толком не разглядела. Я появился тут ещё до первого письма, так что к Лали не пришло в голову связать меня с этой историей. «Откуда ты знаешь, что она плохо видит?» — опешила я. Джерри взглянул на меня снисходительно и хрустнул пальцами. Это заметно. Как она щурилась, как напряжённо всматривалась, как неуверенно себя вела». «В общем, поверь полицейскому». «Ладно». Согласилась я неохотно. Сердце билось быстро-быстро. «Уф, чуть не попались». Джерри с видимым сожалением отставил пустую креманку. «Кстати, давно ты познакомилась с тем типом, который цветы прислал? Когда у тебя с ним следующая встреча?» «Ничего себе, резкая смена темы». «А тебе какое дело?» ощетинилась я. «Он просто зашёл в кафе. Хотел сделать индивидуальный заказ». Я осеклась, и взгляд Джерри стал острым. «То самое печенье?» — спросил он вкратчиво. Я помотала головой. «Нет, нет, просто торт». Он дёрнул щекой. «Ладно, но потолковать с ним стоит». «Не выйдет». Он уехал в командировку. «Хм». Джерри почесал бровь. «Как-то очень вовремя, не находишь?» Я сжала кулаки. «Ты на что намекаешь?» «Да так». Джерри легкомысленно пожал плечами. «Подозрительный он какой-то. Цветочки дарит, обхаживает всячески. Выпечка твоя интересуется. Как говоришь, его зовут?» «Знаешь что?» — процедила я, вставая. «По-твоему, подозрительно, что мужчина дарит мне цветы и зовёт на свидание?» «Эй, эй!» — Джерри выставил вперёд открытые ладони. «Я ничего такого не говорил!» «Синтия, эй!» Я не оборачивалась рванула на кухню, чуть не сбив по дороге столик, ничего не видя перед собой от жгучей обиды и подступающих слёз. «Да как он смеет! Гад! Нахал! Наглая рыжая морда!» Я более-менее успокоилась где-то через час, переколов гору орехов и наведя сверкающую чистоту на кухне. Кухонная работа всегда меня успокаивала. Проверенное средство помогло и теперь. А главное, я составила чёткий план действий. Первым делом позвонить Олсыпу, пожаловаться на лейтенанта Статфорда. Тут я невольно поморщилась. И попросить его кем-нибудь заменить. Потом предупредить Николь, что второй билет на концерт мне уже ни к чему. Но все планы разбились одним низким. «Синтия, милочка, как я рада вас видеть!» Я вздрогнула и, обернувшись, не поверила своим глазам. «Миссис Лерье, что вы тут делаете?» «Ох, простите, здравствуйте!» Она рассмеялась и махнула рукой. По такой же одета она была в легкий льняной костюм и мягкую панаму, эффектно обрамляющую смуглое лицо. «Оставьте!» «Уверяю вас, я не просто так вторглась святая святых. Миссис Гилмор пригласила нас с Изы сюда, чтобы спокойно поболтать за чашечкой чая. Они сейчас подойдут». Я смутилась и бросилась к столу. «Конечно, присаживайтесь. Только блинов пока в меню нет. Зато лимон и пирог неплохой». «И кексы, и холодные десерты!» Произнеся это с скороговоркой, я включила чайник и выставила на стол посуду. Весёлые жёлтые чашки и блюдца на белоснежной скатерти смотрелись очень нарядно. Чайник уже пыхтел, когда на кухню степенно вошла хозяйка. Что-то втолковывающее молчаливой Изи. Кстати, как её фамилия? Не могу же я звать пожилую даму Изой. Миссис Гилмор мне кивнула и усела с лицом к свету. Весёлые морщинки разбегались из уголков её глаз. Ярко-малиновый цветок вызывающе красовался на голубой шляпке, а на локте болталась сумочка с неизменным вязанием. На этот раз тоже голубая. Тон платье. Зато Иза хмурилась, кусала тонкие губы и теребила поясок шёлкового платья оттенка пыльной розы. На её морщинистой шее поблескивали жемчуга, а запах духов был тяжеловат для летней жары. Дамы пили чай и обсуждали конкурс плюшек. Меня за стол не позвали. Да и некогда мне было с ними прохлаждаться. Привезли продукты, пришлось мне повозиться, пересчитать, проверить упаковки и даты. Так что застала я самый краешек дебатов, когда убирала посуду со стола. «А я вам говорю, будет дождь и ветер», — горячила Сиза. То ли от жары, то ли от чая, щёки её раскраснились, и лицо озарилось отблеском былой красоты. «Хоть это-то я способна определить!» «Не переживайте так, мисс Ланвин». Увещевала ее миссис Гилмор, орудуя спицами. Справимся, поставим навесы. Навесы не помогут! Изо с неожиданной силой хлопнула маленькой, но крепкой ручкой по столу, да так, что подпрыгнули чашки. Говорю же, будут порывы ветра! Миссис Гилмор вздохнула и отложила вязание. Дорогая, что вы предлагаете? В следующие выходные день рождения Его Величества и традиционное всенародное гулянье, так что к нам никто не придет. Выхода нет, придётся рискнуть и поторопиться. Из Ланвин, так вот как её зовут, словно разом выпустили воздух. Она сдулась, опустила глаза и принялась нервно теребить платочек. «Давайте перенесём основную часть действия в зал», предложила миссис Лерье примирительно. «Я верю, Изи. Она превосходно владеет этой темой». Разговор становился интересным. «Неужели конкурс плюшек теперь собираются проводить уже на этой неделе?» Времени совсем мало. Я подобралась ближе и насторожила ушки, за что и поплатилась. «Синтия, детка, ты же поможешь с калькуляцией?» Обратилась ко мне хозяйка, вновь перенимая завязание. «Продукты нужно закупить срочно, так что придётся тебе заняться этим сегодня же вечером». Я мысленно застонала. У меня были совсем другие планы, но одеваться некуда. «Да, миссис Гилмор». Ответила я, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком уж обречённо, и сгрузила в мойку грязную посуду. «Ну-ну, не куксись», — улыбнулась хозяйка, потрепав меня по руке. «За это полагается неплохая оплата и дополнительный выходной. Что скажешь?» «Конечно, миссис Гилмор». Я немного воспрянула духом. Получается, на этой неделе придётся работать в поте лица, вообще без выходных. Зато два отгула в запасе. «Кстати, нам тогда нужна дополнительная посуда. Её явно мало». Хозяйка чуть нахмурилась. Новые траты её не радовали, но кивнула. «Хорошо, посчитай, сколько нужно». Сама миссис Гилмор последний год целиком посвятила себя хворающему супругу, переложив основные заботы о себе моль на плечи наёмных служащих. «А может, клалия? Заикнулась была я, но миссис Гилмор покачала головой. «Сегодня она идёт к стоматологу». «Так что придётся тебе управиться одной». «Ладно, дамы, пока на этом всё». Они ушли, а я принялась варить себе кофе. Чую, вечер будет долгим. На город постепенно надвигались сумерки. Рабочие часы себе моль закончились. Ушла Клалия, даже забыв попрощаться. В парке неподалёку наяривал оркестр. А я всё сидела, склонившись над бумагами, изо всех сил пытаясь всё учесть и нигде не напортачить. Конечно, миссис Гилмор потом всё перепроверит, но очень не хотелось её подвести. Поэтому я корпела над калькуляцией, дорезив глазах. Наконец сдалась и с трудом распрямила ноющие плечи. Уф, как же я устала. Оставалось совсем немного. Только этому немного, ни конца, ни края. Надо заварить чай и перекусить. Иначе я просто с ног свалюсь. Поставив чай на плиту, я сунула в рот кекс. Позор, даже руки не вымыла. И вспомнила, что надо бы занести в кассовую книгу сегодняшние вкусности, потому что лимит я давно исчерпала. Лучше заняться этим сразу, пока не забыла. Во всём ведь должен быть порядок. Я вышла в тихий и пустой зал, вынула из-под стойки кассовую книгу и аккуратно внесла туда съеденное и выпитое. Немного подумала и вписала ещё один кусок лимонного пирога. Гулять так гулять. Сегодня я заслужила. На кухне весело засвистел чайник. Я уж было собралась с чувством выполненного долга захлопнуть грозбух, когда взгляд мой случайно зацепился за строчку «Суббота. Продажа остатков нераспроданной выпечки со скидкой». клалия Эшби. Так-так. Я поморгала, пытаясь сообразить, не мерещится ли мне от усталости. Нет, запись чёрным по белому. Причём сумма довольно приличная. Я торопливо перелеснула на неделю назад. То же самое. Каждую субботу Клалия оптом скупала остатки выпечки. Ничего не понимаю. Зачем есть только булок? Вряд ли она угощает гостей немного зачерствевшей выпечкой. Экономия экономии, а таким, как Клалия, важнее всего сохранить лицо. Сама будет пустым супом обедать, зато подружкам пустит пыль в глаза. Так зачем? Половину городских голубей кормит. Не сухарей же сушат. Не найдя ответа, я вернулась на кухню и, наконец, выключила конфорку под сердито-пыхтящим чайником. Толком не почувствовав вкус пирога, я машинально съела импровизированный ужин и, прежде чем снова засесть за расчёты, решила заняться тестом. Сибимоль не помешает запас пресного слоёного теста. Готовить его морока, зато потом красота. Вынуть лист из морозилки, дать полчаса оттаять, немного раскатать и можно формовать. А уж начинки на любой вкус. Яйцо с зелёным луком, грибы с сыром, курица, творог с сахаром и изюмом, любые фрукты, ягоды. Настоящая палочка-выручалочка для повара. Подпевая песенки по радио, я рубила масло с мукой в крошку, когда в дверь громко постучали. «Эй, я знаю, что вы там! Открывайте!» «Ой!» От неожиданности я подпрыгнула. «Так, кафе заперто, на окнах решётки, никто не проберётся». Я стиснула нож. Прокралась в зал и выглянула через витрину. Краснолицый усатый тип в сером костюме доверия не внушал. «Вы, вы кто?» Мужчина еще раз громыхнул кулаком, впервел в меня злой взгляд и рявкнул. «Где Клалия?» Так я ему и сказала. «Уходите!» Сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Иначе я вызову полицию!» «Где Клалия?» — повторил он, набычившись. Он выглядел так, словно способен вышибить дверь лбом. «Я Эндрю Эшби, её муж!» Я только глазами захлопала. «Муж Клали? Что он тут делает, тем более в такой час?» «Её тут нет», — пролепетала я растеряно. «Она у стоматолога». «Не морочь мне голову!» — скомандовал он, сжав внушительные кулаки. «Какого ещё стоматолога? Сегодня вторник. Она должна быть в этом своём салоне красоты». «Но её там нет!» Последние слова он проорал. Я невольно попятилась. «Послушайте, я правда понятия не имею. Может, вы просто разминулись?» Он выдвинул вперёд квадратную челюсть и ответил резко. «Всё ты знаешь! Где она? Говори!» И об этом грубияне Клаля говорила с таким придыханием. «Да он во сто раз хуже Джерри!» «Знаете что?» — обиделась я. «Мы с вами на брудершафт не пили!» «Уходите, или я звоню в полицию!» И демонстративно отошла в вглубь зала, к телефону. Коленки и руки тряслись, мысли путались. Набрать мистера Олсопа. Я чуть раньше уже пыталась, он не ответил. Открыв телефонную книгу, я нашла ближайший полицейский участок и, стараясь не прислушиваться к доносящейся с улицы ругани, набрала номер. Да так и замерла с трубкой в руке. У входа в Сибимоль затормозил неприметно тёмно-зелёный автомобиль из которого выбрался Джерри, лёгок на помине, да ещё и с женщиной. Я вытарщила глаза. «Да это же Клалия!» «И в каком виде?» «Растрёпанное, лицо раскраснелось, один рукав блузки почти оторван, тушь размазана». Тут с рёвом «Ах ты ж!» на них кинулся мистер Эшби, и начался оформленный дурдом. Клалия визжала, прижав ладони к щекам когда её оглашённый муж ухватил Джерри за грудки и занёс кулак. «Алло!» — громко сказал кто-то прямо мне в ухо. «Четвёртый полицейский участок. Слушаю вас!» И повторил уже раздражённо. «Алло! Вы меня слышите?» «Слышу!» — пролепетала я. «Приезжайте тут! Тут вашего лейтенанта бьют. «Какого ещё лейтенанта?» В этот момент Клалия взяла особенно высокую ноту, и я объяснила, почти не задумываясь. «Лейтенанта Джерри Статфорда! «Это кафе Сибимоль. Скорее!» Бросила трубку на рычаг и зачем-то кинулась к двери. Я кое-как совладала замками и застыла на пороге. Мистер Эшби рыча наседал на Джерри, но тот ловко уворачивался. Рыжий, гибкий, он напоминал и белку. Зато его противник прямо бык. Кулачище почти с голову Джерри. Один раз прилетит, уже не встанешь. Клалия в ужасе зажимала рот руками. Какие-то зеваки опасливо глазели издали. Джерри отскочил в сторону, уходя от очередного удара, и сунул руку в карман. «Эй, мистер, как вас там? Я полицейский, лейтенант Статфорд!» В его ладони тускло блеснул значок. Мистер Эшбя остановился так резко, будто на стену налетел. «Коп? Ага!» — почти весело подтвердил Джерри. Только улыбки на его лице не было. Напротив, он выглядел серьёзным и сосредоточенным. «Знаете, что бывает за нападение на офицера?» Мистер Эшби взъерошил короткий седой ёжик волос. Его шляпа валялась тут же, на тротуаре. «Эндрю, прошу тебя!» Клаля умоляюще сложила руки. «Выходит, это правда её муж?» Он повернулся к ней и снова сжал кулаки. «А ты молчи! Шляешься где попало! Может, ты с этим копом шаш не завела?» Он надвигался на жену, и она втянула голову в плечи. Похоже, грозная на работе клалия дома превращается в тихую мышку. «Эй, мистер Эшби, так?» Джерри дождался его неохотного кивка и сообщил. «Я собираюсь допросить вашу жену как свидетеля». «Значит, клиня к ней не подбиваешь?» — уточнил ревнивец подозрительно. Джерри только глаза закатил. «Я полицейский», — напомнил он терпеливо. «Ну не кострад же», — брякнул мистер Эшби. Подозреваю, от рукоприкладства его спасло лишь зазывание полицейской сирены. Джерри сунул значок в карман и скомандовал хмуро. «Поговори внутри. Идите за мной». И решительно двинулся ко входу в Сибимоль. моль. Вот только я не собиралась давать ему дорогу. Скрестила руки на груди и встала на пороге. «Закрыто, лейтенант Статфорд!» Отчеканила я, глядя в голубые наглые глаза. Он тяжко вздохнул и сдвинул шляпу на затылок. «Все еще дуешься?» Я задохнулась от злости. «Если хотите кого-то допрашивать, лейтенант, то поезжайте в участок!» Он выгнул бровь и сунул руки в карманы. «Думаете, миссис Эшби там больше понравится?» Он сделал паузу, давая мне насладиться ужасом на лице Клали, и закончил. «К тому же дело, как мне думается, напрямую касается себе моль. Иначе с какой стати здешняя буфетчица вдруг подралась с бывшим поваром?» Я захлопала глазами. «Он вообще о чём? Клалия сцепилась с кем-то в рукопашной?» Впрочем, её плачевный внешний вид этому соответствовал, а выражение лица, гневное и испуганное, буквально вопияло, виновно. «Подралась!» — попросил мистер Эшби гневно, но выяснение отношений прервали две полицейские машины. Дымя шинами они затормозили с двух сторон от автомобиля Джерри, грамотно перекрыв движение в обоих направлениях. Под завывание сирены и синие всполохи мигалок из них высыпали полицейские с оружием в руках. Один из них, пожилой тип с нашивками сержанта, рванул прямо к Джерри. «Сэр, вы ранены?» — спросил он обеспокоенно. Кажется, Майя желанием ощупать лейтенанта в поисках травм. Наклали, и её задеру муженька уже надели наручники. «Я требую!» — надрывался мистер Эшби. «Требую адвоката и...» Его никто не слушал. ж какой! Кулаками махать гораст, а отвечать не очень-то охота. «Нет, Джекобс», — помотал головой Джерри. «Кстати, каким ветром вас сюда занесло?» Взгляд полицейского в форме стал обеспокоенным. Был сигнал, сэр, о нападении на офицера. Звонили из этого кафе. Джерри покосился на меня, и, кажется, я покраснела. «Понятно», — произнёс он задумчиво. «Ладно, спасибо, Джекобс». «Дальше я сам справлюсь. Отпустите этих». Он кивнул на бледную клалию и её краснолицего мужа. Джекобс спорить не стал. Кивнул и пролаял короткий приказ. Полицейские утрамбовались обратно по машинам и дали газу. А Джерри повернулся ко мне. «Так что, впустите нас, мисс Вирт? Или нам ехать в участок?» Я нехотя посторонилась. Лейтенант зашёл первым, окинул быстрым взглядом пустой зал и поднял брови при виде тесака рядом с телефоном. «А вы — опасная штучка, мисс Вирт!» Я проигнорировала этот сомнительный комплимент. «Проходите на кухню!» Пока Джерри с интересом крутил головой, разглядывая мои владения, мистер и миссис Эшби уселись за стол. Друг на дружку они не смотрели. Доклали я даже в зеркало не взглянула. «Похоже, дела серьёзные». Вздохнув тайком, я поставила на огонь чайник и заглянула в холодильник. Славяное тесто уже почти дошло до кондиции так что я вооружилась скалкой и попросила очень вежливо. «Подвиньтесь, пожалуйста». Щедро присыпала рабочую поверхность мукой и плюхнула на неё ком холодного теста. Мистер Эшби отодвинулся так опасливо, словно это была кислота. Вероятно, он не хотел запачкать костюм, но смотрелось забавно. Зато клалия встрепенулась и даже немного порозовела. Знакомая обстановка подействовала на неё, как прохладный душ. «Дорогой, хочешь чаю с кексами?» «А вы, мистер... лейтенант?» Тут Клалия против воли скривилась и бросила на меня негодующий взгляд. «Мол, ты кого к нам привела?» Я прикусила губу, яростно орудуя скалкой. Руки действовали сами собой. Мозг тем временем напряженно работал. «Ох, какой она мне скандал закатит!» Страшно даже представить, а всё из-за Джерри с его выходками. «Зачем он притащил Клалию сюда?» Как ни крути, придётся объясняться. Надо бы придумать маломальски складную версию. Не могу же я выболтать ей историю про фею и волшебное печенье. Клалия вызовет санитаров и будет совершенно права. Олсоб за такое тоже по головке не погладит. Клалия хлопотала, накрывая на стол. Мистер Эшби гневно сопел и смотрел на Джерри с подлобья. А сам лейтенант был безмятежен, как сон в летнюю ночь. Он скрестил руки на груди и присел на подоконник. Я свернула тесто конвертом и сунула обратно в холодильник. Клалия заглянула мне через плечо, и лицо её вытянулось. «Разве ничего не осталось? Была же пара кексов и кусок лимонного пирога!» Я немного смутилась, хотя с чего бы. Я честно заплатила за съеденную выпечку. «Кстати, я сделаю оладьи», — предложила я со вздохом, вынимая пару яиц, яблоко, бутылку кефира, сахар и муку. «Кстати, Клалия, а зачем ты по субботам скупаешь остатки выпечки?» «Если скандалу всё равно не избежать, то какой смысл таиться?» Она зримо напряглась. «А что, нельзя?» «Да можно, конечно». Пожала плечами я, просеивая муку в миску. «Только странно». Клалия молча принялась заваривать чай. Ей явно было не по себе. Даже не попыталась меня отчитать, что лезу не в своё дело. «Какой ещё выпечки?» Полюбопытствовал Джерри. И Клалия просыпала заварку. Он напомнил рыжего кота, готового вот-вот стапать маленькую беззащитную мышку. «Безрукая!» прокомментировала её муженёк сварливо, и я не выдержала. Резко обернулась, уперев руки в бока. «Зачем вы так, мистер Эшби? Разве не видите, что Клалия и так не по себе? Лучше бы обняли жену и успокоили!» «Вот!» Джерри отвернулся, скрывая улыбку, а плечи Клалии вздрогнули. «От смеха? От рыданий?» Муж её налился краснотой, гневно привстал. Но в руках у меня была скалка. А он ведь человек женатый, опытный, так что отлично знал. Нельзя спорить с женщиной, вооруженной скалкой или сковородкой. Черевато. Мистер Эшби грузно поднялся, подошёл к жене и неловко похлопал её по плечу. «Ладно, извини, Клаша. Хотя что ещё, я должен был подумать. Раньше освободился, думал, дай за женой заеду» приехал в этот твой салон, а тебя там нет. По-моему, нормальный заботливый муж первым делом обзвонил бы подруг и больницы, а его понесло любовника искать. Клалия молчала и не оборачивалась. Истер Эшби посопел немного и сделал второй заход. Ну, признаю, заревновал. А как иначе? Ты же у меня такая красотка. И с чувством хлопнул жену позаду. Клалия вздрогнула, обернулась и пала на грудь мужа орошая её бурными слезами. Тот лишь неловко гладил её по плечу и приговаривал. «Будет, будет. Ну что ж ты, Клаша?» «Наверное, с ним ещё не всё потеряно. И вообще, главное, чтобы он жене нравился». Идилю прервал Джерри. «Это всё, конечно, очень мило, но мне нужно получить кое-какие ответы, миссис Эшби». Спина Клали и окаменела. Затем Клали отстранилась от мужа, и на лице её была написана решимость. «Не понимаю вас», — проговорила она с обычной своей заносчивостью. «Мне нечего сказать». Она явно оклемалась и приготовилась сражаться до конца. Джерри смерил её задумчивым взглядом. «Знаете, миссис Эжби, на вашем месте я бы не стал кочевряжиться. Вы ведь напали на мисс Лейн и нанесли ей побои». Клаля вздёрнула подбородок и сложила руки на монументальной груди. «Это наше личное дело, лейтенант». Уверена, Джулия не будет заявлять в полицию». А я до боли стиснула венчик, которым продолжала замешивать тесто на оладьи. «Вот сейчас Джерри расскажет ей, что я нашла записку. И о детском доме, и…» «В общем, достанется мне потом на орехи». Джерри бросил на меня взгляд из-под рыжих ресниц и усмехнулся скупо. «Миссис Эшби», — произнёс он с линцой, «вы ведь не хотите, чтобы вашего мужа судили за нападение на полицейского». Это был нокаут. Клалия разом побледнела и стала хватать воздух ртом. На плите отчаянно засвистел чайник, и я торопливо выключила конфорку. Потом плеснула на сковородку масло и поставила греться, краем глаза наблюдая за происходящим. «Слушай, лейтенант!» — набычился мистер Эшби. «Сам-то...» Джерри поднял руку и попросил негромко. «Помолчите, мистер Эшби. А лучше отправляйтесь домой». «Разумно». Вряд ли клали разговорится при муже. Шантажист ведь угрожал выдать её секрет именно ему. Только вот мистер Эшби с этим был категорически не согласен. «Это моя жена. Я имею право присутствовать». Джерри покачал головой. «Не имеете. Она совершеннолетняя. Кстати говоря, я вообще не могу допрашивать её при вас. Вы ведь знаете, что такое тайна следствия?» Мистер Эшби шагнул вперёд, заслоняя жену. «Не тронь её!» «О, Энди!» — растроганно вздохнула Клалия. Глаза Джерри блеснули, как осколки синего стекла. «Вы не в том положении, мистер Эшби, чтобы спорить. Выбирайте, разговор миссис Эшби со мной или арест за нападение на офицера полиции». Он выиграл и знал это. «Милый!» — Клалия взяла мужа под локоть и потерла щекой о его плечо. «Не дать не взять ластящаяся кошка». «Ты поезжай!» «Лучше я правда поговорю с лейтенантом?» «Нет», — отрезал мистер Эшби, но Клаля знала, на что надавить. «Милый», — проворковала она, поглаживая солидный бицепс мужа, и понизила голос. «Тебе нельзя в полицию? Что скажут в части? Что скажет капитан Джонсон? Поезжай домой, прошу тебя». Лицо мистера Эшби отражало нешуточную внутреннюю борьбу. Ему явно издаваться не хотелось и напоследствия нарваться не улыбалась. «Ладно», — буркнул он наконец. «Но если к хоть пальцем тронут!» Он сделал многозначительную паузу, а, может, просто не сумел подобрать адекватной угрозы. «Да-да». Джерри нетерпеливо взмахнул рукой и спрыгнул с подоконника. «У меня мало времени, мистер Эшби, так что до свидания». Тот потоптался немного, смачно чмокнул жену в губы и, наконец, убрался. Ух! Джерри потер лоб и посмотрел на Клалию. «Присаживайтесь, миссис Эшби, и рассказывайте». «О чём?» Она устроилась за столом и сложила руки перед собой. В отсутствие благоверного её будто подменили. Джерри устроился напротив неё и бросил на меня выразительный взгляд. Я отвернулась и сделала вид, будто полностью поглощена оладьями, плюхнула на разогретую сковородку первую ложку теста и масло зашипело. Чуть убавив огня, я принялась за привычное дело. Краем муха прислушиваясь к разговору, Джерри начал за душевным тоном. Давайте так, миссис Эшби, вы просто расскажете мне все, что знаете о шантажисте. Поверьте мне, самому все это неприятно, вы ведь подруга Синти, мис Фирт, подруга? Я прикусила язык, чтобы не брякнуть лишнего. Но. Клаля сомневалась, а Джерри продолжил давить. Мягко, но уверенно. Миссис Эшби. «Я ведь не повёз вас в участок, верно? Помогите мне, и я сделаю вид, что ничего не было. Но я должен прищучить этого шантажиста». «Откуда вы узнали?» — спросила она потеряно. «Я стиснула ложку. Сейчас начнётся». «Видите ли, вы не первая жертва», — объяснил Джерри обтекаемо. «Уф!» — я украдкой перевела дух. «Только бы Клалия не стала допытываться о подробностях». Если лейтенант расскажет ей о записке, отпечатках и прочей детективной муре, сложно будет не догадаться, кто навёл его на след». Клаля прошипела что-то. Джерри кашлянул и поинтересовался мягко. «Спросите об этом Джулию», — посоветовала она едко. «Джулию Лейн! Кроме неё никто не знал, что...» Она осеклась, а Джерри переспросил вкратчиво. «Не знал, что... Ну же, миссис Эшби, поздно отпираться». Клалия всё молчала, и я глянула тихонько. Джерри хлопнул себя по коленям и вздохнул, поднимаясь. «Что же, придётся задержать мистера Эшби». «Стойте!» — выкрикнула Клалия, сжав кулаки. От неожиданности я выронила лопатку. «Ладно, я расскажу. Мы с Джулией продавали в себе моль... Кое-что... В общем, кое-что лишнее. Наркотики? Магические зелья?» — уточнил Джерри деловито. Клалия вытаращила глаза. «Да вы что? Не было ничего такого. Мы булочки всякие продавали, десерты, ну, вы понимаете». И, смешавшись, отвела взгляд. «Хозяйку обманывали», — подсказал Джерри. «Левый товар толкали». Я спохватилась, что такими темпами у меня оладья сгорят, и торопливо принялась их переворачивать. Клалия промолчала, и молчание было таким многозначительным. «Не может быть!» — не выдержала я, Обернувшись лопаткой в руке, Клалия кусала губы и избегала встретиться со мной глазами. «Всё понятно, что уж тут», — я спросила растерянно. «Как так можно?» «А вот так». Джерри, похоже, не очень-то впечатлился. Расселся привольно и сверлил Клалию взглядом. «Думаю, мистер Эшби не очень-то щедр. Вот его почтенная супруга и решила немного подзаработать». Клалия кивнула, комкая ткань пышной по моде юбки. «Кому плохо, что продали немного больше?» «Ну-ну», — Джерри побарабанил пальцами по столу. «Хозяйка ведь уволила повариху, когда узнала. Но мисс Лейн вас не выдала». «Ей тоже невыгодна огласка». Теперь Клалия расправляла складки, только бы чем-то занять руки. «Хозяйка могла рассердиться еще больше. Дошло бы до суда». «Ну да», — подхватил Джерри понимающе. «Но уголовное дело это не тянет, но репутации был бы каюк». «Кто бы потом взял на работу вороватую повариху или буфетчицу? Вам обеим было выгодно, что миссис Гилмор не стала поднимать шум». «Кстати, что у шантажиста на вас есть?» Клалия кусала губы. «Свидетели!» Глухо призналась она наконец. «В письмах фамилий не было. Только сказано, мол, некоторые не очень-то меня любят». «За что же?» Очень натурально удивился Джерри. «Значит, эти некоторые могут эм, вас оклеветать?» «Даже под присягой?» Я заставила себя вернуться к плите. В голове шумело. Мысли скакали, как попкорн на сковороде. «Да», — выдавила Клалия. «Мой муж... Вы ведь понимаете...» «Еще бы не понимать...» «Значит, вы думаете, что это она вас шантажировала?» — спросил он с интересом. «Мисс Лейн?» «Нет», — твердо возразила Клалия. «Ясно же, что я сразу на нее подумаю». «Тогда зачем вы дождались, когда у вас будет свободный вечер? Вы ведь всегда ходите по вторникам в салон красоты, так?» И отправились к ней выяснять отношения. Вы с порога ей волосы вцепились. И вас еле разняли. Даже допрашивать пришлось по отдельности. «Почему, миссис Эшби?» Я сняла оладьи со сковороды и убрала огонь до минимума. На всю кухню одуряюще пахло корицей, горячим тестом и яблоками. Лейтенант сглотнул слюну. Я решила пожертвовать ему первую порцию. Может, немного подобреет. Поставила перед ним тарелку с поджаристыми оладьями и плошку со сметаной. Он ковырнул вилкой тесто, спросил Надежде. «А с колбасой можно поджарить?» «Не нравится — не ешьте!» — обиделась я. «У нас кондитерская, а не забегаловка». Попыталась отобрать тарелку, но Джерри обхватил её обеими руками. «Ладно, и такое съем», — пообещал он нагло. Прожевал первый кусок, признал задумчиво, вкусно, и набросился на еду так, что за ушами трещало. «Потому что эта Джулия кому-то растрепала!» Процедила Клалия с такой ненавистью, что я даже заволновалась, как бы Джерри не подавился. «А тому хоть бы хны, знай себе, жует!» «Все из-за нее, стервы крашеный. «Ну, конечно, всегда кто-то другой виноват!» <къем> Джерри покосился на выбеленные кудри Клали и мудро промолчал. «Ладно, это я у неё узнаю. Так зачем вам всё-таки те остатки выпечки?» Клалия ошарашенно заморгала, так что я невольно ей посочувствовала. Вот уж манера неожиданно менять тему. Наверное, чтобы от неожиданности человек ляпнул что-то неосторожное. Если подумать, в этом был свой резон. «Так, я детям ношу, сиротам». Показалось, или в голосе Клали впервые прозвучало смущение? Обманывать хозяйку ей не совестно, а подкармливать малышей в детдоме стыдно? И я застыла, наконец, сообразив. Так вот, выходит, что было в той корзине. Джерри долго молчал. Даже про остывающие оладьи позабыл, изучая её неровно покрасневшее лицо. На щеках Клали ордели пятна, зато губы были почти белыми. «Вы воспитывались в детдоме, миссис Эшби?» Спросил он тихо. «Нет», — удивилась она. «С чего вы взяли?» «Это не похоже на тебя ходить туда?» Не выдержала я. «В смысле, ты не показалась мне?» Сбившись, я умолкла. Нехорошо как-то говорить в лицо человеку, что считаешь его злым. «Что же я, по-твоему, совсем бессердечная?» Обиделась Клалия. Вопрос не из тех, на которые легко ответить. Лейтенант вдруг подался вперёд. «А я думал, вы не любите детей, миссис Эшби». Она от чего-то вздрогнула и стиснула пальцы. Почему это? Глаза Джерри, холодные и внимательные, не отрывались от нее. Потому что по паспорту вы замужем 12 лет, а до сих пор не удосужились завести своих. Лицо клали и на мгновение скользилось судорокой. Но не удосужилась! Тупо повторила она. Губы с остатками помады задрожали. Я не смогла промолчать. Джерри! «То есть, лейтенант, перестаньте! Зачем вы в это лезете?» «Это личное дело Клали!» Он ухом не повёл. В расследовании не может быть личных дел. «Так зачем вы ходили в приют, миссис Эшби? Ведь не на экскурсию же!» Она судорожно вздохнула. «Вы правы, я... Я не могу! Я не настоящая женщина! Ущербная!» И закрыла лицо руками. Ужасно хотелось обнять её, утешить. Только вряд ли слова облегчат эту боль. Джерри молчал, а я тихонько погладила Клалю по плечу и вернулась к плите. «Подумать только, сколько никому не нужных детей!» Сказала она горько, вытерев мокрые щеки ладонью. «А у меня... Я долго пыталась! Чего мы только не перепробовали! Маги, лучшие врачи, всё бестолку!» Эндрю сказал «хватит». А я, наконец, задумалась о приёмном ребёнке. Она умолкла, кусая губы. «Ты хочешь взять сироту?» Я боялась верить своим ушам. Клалия всегда казалась такой самоуверенной, такой бессердечной. Но сейчас в её глазах стыло отчаяние. «Я думала об этом», — признала она, помолчав. Даже ходила в приют, присматривалась. Эндрю не захотел. «Его можно понять, всё же совсем чужой ребёнок». «Кто знает, кем были его родители, что могли ему передать?» «Вот как!» — пробормотала я, не придумав, что ещё сказать. «Нет-нет, муж меня не упрекает!» — с жаром возразила она, должно быть, заметив мой полный жалости взгляд. Вот только словам её не доставало убеждённости. «Но я не могла туда не ходить!» «Говорила Эндрю, что теперь дольше работаю по субботам, а сама...» Она умолкла, но понятно и так. Она относила детишкам выпечку, просто чтобы немного их побаловать, несомненно, выделяя деньги на это из той суммы, которую муж выдавал на булавке или из утайных чаевых. Я быстро отвернулась, прикусила костяшку пальца, а потом жала обеими руками миску с тестом. Если всё то, что говорил Олсап, правда, если я в самом деле фея, то пусть уклали и получится. Ведь это неправильно, нечестно, так не должно быть. Зачерпнула ложку теста и, крепко-крепко зажмурившись, вылила её на сковороду. Растрогать Джерри оказалось не так-то просто. «Что требовал от вас шантажист миссис Эшби?» — спросил он с набитым ртом. Проживал торопливо и уточнил. «Денег?» «Денег?» — искренне удивилась она. «Откуда они у меня?» «Ну, не булочек же», — заметил Джерри с сарказмом. Клаля встала, налила себе чаю, Щедро булькнула в него три ложки сахара и вынула припрятанные конфеты. По-видимому, нервы ее нуждались в основательном подкреплении. «Она хочет, чтобы я подстриглась на лысо!» Джерри даже присвистнул. «Ничего себе! А почему она?» Клали отпела чаю, целиком положила конфету в рот и заявила, проживав. «Мужчине такое в голову бы не пришло!» Я перевернула ладьи и тоже налила чаю. От усталости и избытка впечатлений голова гудела а виски противно ныли. <къем> Джерри задумался, даже позабыл о насаженном на вилку последнем куске. Спохватился и отправил его в рот. «Ладно, пожалуй, вы правы. Значит, ищем женщину?» Он задумчиво жевал. клаля молча пила чай. Даже поблагодарила кивком, когда я поставила перед ней тарелку с оладьями. Джерри протянул было к ней за ручки, за что и схлопотал по ним лопаткой. «Не трогай!» Это для Клалии. И прямо, со значением, посмотрела ему в глаза. Лейтенант округлил губы и задрал брови. Я чуть заметно кивнула. «Больно же!» Заявил он мрачно, дуя на ушибленную кисть с таким видом, будто там был как минимум перелом. А потом спросил с хитрым видом. «Может, поцелуешь, чтобы прошло?» Я только фыркнула и наткнулась на взгляд Клалии. «Вы такая пара!» Вздохнула она умилённо. Джерри безостенчиво расхохотался и сказал доверительно. «Вы правы, миссис Эшби. А Синтия на меня дуется». «Милые бронятся, только тешатся», — отмахнулась она, допивая чай. На тарелке перед ней уже не осталось ни единой оладьи. «Лейтенант, я вам всё рассказала. Можно я пойду домой?» Энди волнуется. Голос её на его имени смягчился. Похоже, она и вправду любила своего грубоватого здоровяка мужа. «Идите». Джерри что-то черкал в записной книжке, покусывая кончик карандаша. «Скажите мистеру Эшби, что я пытался выбить у вас показания против вашей подруги, а вы благородно сопротивлялись». Чуть уловимую иронию Клалия предпочла не заметить. «Спасибо», — с достоинством сказала она, поднимаясь. «До свидания, Синтия, лейтенант». Махнула рукой и была такова. «Кстати», — спохватилась я, проводив буфетчицу взглядом, — Так. «Почему ты всё-таки её сюда привёз? Только не рассказывай мне про подругу». Он оперся локтями о стол и пристроил голову на переплетённые пальцы. «Ну, у меня ведь толком на неё ничего не было. Не драка же в самом деле». Джерри фыркнул. Вот решил вроде как подружески поболтать. С пониманием. И мне не с руки было её в участке светить. Мало ли». «Наверное». Я села напротив него и глотнула почти остывшего чаю. Это всё в голове не укладывается». Клалю было очень жалко. Не такая уж она вредная тётка, как выяснилось. Только вот с миссис Гилмор нехорошо вышла. «Получалось, теперь я знаю, что её обманывали, но ничего не предпринимаю». Он смотрел на меня, не отрываясь, так что я смутилась и отвела взгляд. «А, по-моему, очень в её духе. Она наверняка и к тебе подкатывала с намёками», — предположил Джерри цинично. «А ты, фиалка, даже не поняла, что к чему». «Может, и так», — призналась я нехотя. «Не зря же Клалия так меня не взлюбила». Я мрачно покосилась на часы, которые показывали уже половину десятого, потом на кипу недоделанных бумаг и тяжко вздохнула. «Мир», — предложил вдруг Джерри, протягивая руку. «Мир», — согласилась я, сжав его сухие сильные пальцы. «Как бы там ни было, в умении докопаться до истины ему не откажешь». А он всё не отпускал мою руку и смотрел так, будто чего-то ждал. Ладно, он поднялся и взял шляпу. «Пойдём, я отвезу тебя домой». «У меня ещё куча дел». Начала я, только он не захотел слушать. «Завтра доделаешь. Хватит с тебя на сегодня». И даже самолично убрал посуду со стола. Ну и ну. Спала я, как убитая. Еле добрела до постели. Даже зубы на ночь не почистила. Я цапнула с тумбочки разрывающийся будильник, гляделась в циферблат и подскочила на кровати. «Опаздываю!» К себе моль я примчалась, запыхавшись. Отперла дверь, оставила сумку на вешалке и покраснела, увидев по-прежнему лежащий возле телефона нож. Вчера было не до него. При свете дня вчерашние события казались нелепым сном, пугающим реальным кошмаром. Чтобы отвлечься от него, я погромче включила радио. И, подпевая свежему хиту, принялась за работу. Сквозь жужжание миксера стук в дверь я расслышала не иначе, как чудом. Удивлённо покосилась на часы. До прихода клали еще ещё минут сорок, не говоря уже о том, что у неё собственный ключ. Стук повторился. Я крикнула «Иду, иду! Минутку!» и пошла открывать, прихватив по дороге тот самый нож. У входа обнаружились двое. Переминался с ноги на ногу паренёк с заспанным лицом. Широкой улыбкой и охапкой рос. Под мрачным взглядом Джерри пареньку не просто было удерживать эту улыбку, но он старался изо всех сил. Мис Вирт?» — выпалил он с такой надеждой, что я смогла только молча кивнуть. «Это вам! Хорошего дня!» Избежал, даже не потребовав расписки о получении. Только весело задребезжал по булыжникам его велосипед с объемистой корзиной на багажнике. А мы с Джерри смотрели друг на друга поверх рос. «Он времени даром не теряет», — прокомментировал Джерри хмуро. Я промолчала, нюхая тёмно-красные бархатные лепестки. Удерживать охапку роз одной рукой было непросто, но одевать нож было некуда. "Слушай, давай я его всё-таки проверю, а?" продолжил он, не дождавшись ответа. "Какой-то он у тебя слишком идеальный. Ты за этим пришёл?" Ужасно хотелось захлопнуть дверь перед его носом. "Зачем? Ну вот зачем он всё портит?" Джерри сунул руки в карманы и мотнул головой. "Ня." Я пришел из-за твоей клалии, но «Ну, если тебе не интересно. Интересно, вздохнула я. Ладно, заходи. И отступила, давая ему дорогу. Войдя, он окинул меня внимательным взглядом и ухмыльнулся. Какая прелесть! Фея с тесаком! Я насупилась, а нечего вламываться с утра пораньше. Он поднял брови. Вообще-то, к тебе по-любому вломился бы посыльный. Но он хотя бы цветы принес, парировала я. А ты только отвлекаешь от работы». Джерри поперхнулся воздухом и закашлялся. А я, довольная маленькой победой, спрятала улыбку. «Ты так и не ответила, как его зовут», — напомнил он. «Этого твоего поклонника». «Вот же настырный!» Я начинала сердиться всерьёз. «Я ответила, что это не твоё дело!» Я ткнула пальцем в кнопку миксера, и лопасти надсадно взвыли. Джерри, поморщившись, прижал пальцы к вискам. «Эй, а можно мне кофе?» Он с трудом перекрикивал гул. «Я заплачу, честное слово!» Я выждала с минуту, сбивая белки для безе устойчивых пиков, и ответила. «У нас еще закрыто, но могу угостить по-дружески». Джерри примостился на подоконнике, беспечно болтая ногой в нечищенной туфле. «Давай!» Спохватившись, он обаятельно улыбнулся, ничего не соображая с утра без кофе. «А что-нибудь пожевать не найдётся?» Яркое солнце подсвечивало рыжину его волос. Зато лицо против света. Выражение не разглядеть. «Вы в холодильнике из готового пока было только желе. Так что завтрак Джерри не светил. То есть там много всего? И яйца, и молоко, и творог. Но я вчера и так в запасы залезла. Может, на сегодня не хватить. Кстати, надо записать в расходную книгу вчерашние продукты на оладьи». «Не могу же я их просто позаимствовать?» И прикусила губу, вспомнив историю Клалии. «Знаешь, я растирала в крошку муку с размягчённым маслом, пока на плите грелся кофейник. Я думаю, что должна сказать хозяйке о Клалии?» «Хм...» — только я ответил Джерри. «Зачем?» Я сполоснула руки и занялась кофе. Привычные действия помогали держать эмоции в узде. «Потому что иначе будет нечестно». Объяснила я, наконец, ставя перед ним чашку. Джерри обхватил пальцами обжигающую горячую посуду. Поднёс к губам и, передумав, пристроил на подоконнике рядом. «Тебе ведь её жалко». «Ты прав», — признала я нехотя, щедро разбавляя свой кофе сливками. «Мне это не по душе. Но все должны отвечать за свои поступки, разве не так? Если Клалия сейчас это сойдёт с рук, то рано или поздно она решит повторить» подхватил Джерри. «Ладно, дело твое». «А не такая уж ты и фиалка, кстати». «Спасибо». Я не нашлась, что еще ответить. Залпом выпила кофе, сполоснула руки и вернулась к миске с песочным тестом. «Какие новости?» «Да никаких». Он с хмурым видом прихлебывал кофе. Повариха уверяет, что она о шантаже ни сном, ни духом. Клянется, что молчала, как мороженая рыба. «Я, к сожалению, склонен ей верить». Я даже остановилась. «Тогда кто шантажист?» «Хороший вопрос!» Джерри допил всё одним глотком и спрыгнул с подоконника. «Очень хороший. Ведь не трепалась же клали об этом направо и налево, верно? Так откуда этот гадский шантажист проведал о её делишках?» «Понятия не имею», — призналась я, подумав. Он оживился, заходил по кухне из конца в конец. «Слушай, когда будешь с хозяйкой об этой истории разговаривать...» «Спроси её, кто ещё был в курсе». Я оглянулась на него через плечо. Глаза Джерри горели, как у кота. «В смысле? Миссис Гилмор про Клалию не знала?» «Если она не догадалась, это ещё ничего не значит», — нетерпеливо объяснил он. «Скажем, она с кем-то поделилась этой историей. Этот кто-то оказался проницательнее и допетрил остальное. Могло быть такое?» И сам себе ответил. «Могло. В общем, выясни». Я не видела смысла спорить. В одном он прав. Кому, как не миссис Гилмар, знать, что к чему. «Ладно, а почему ты сам не спросишь?» Джерри усмехнулся. «Потому что люди неохотно откровенничают с полицией. А ты уже своя». На душе стало гадостно. Как будто тем самым я обманывала чьё-то доверие. Совсем запутавшись, я встряхнула головой. «Будем решать проблемы по мере их решения, как любил приговаривать папа. Интересно, как они там? Он, его новая жена и мой будущий брат. На самом деле Стивен Вирт — мой отчим, так что его ребёнок не будет мне кровным родственником. С другой стороны, разве кровь вообще имеет значение? Он мой настоящий отец. Неважно, кто там гулял с мамой по пляжу тем летом. «О чём задумалась?» — спросил Джерри с любопытством. «У тебя странное выражение лица». «Да так», — ответила я неопределённо. «Пустяки. Значит, у тебя пока никаких зацепок? Не поклали ни по тому доктору? Не помню фамилию». Он тяжко вздохнул и взъерошил рыжие вихры. «Хокинс. Одного не понимаю», — признался он хмуро. «Зачем? Сумма приличная, но не настолько, чтобы так рисковать. Вряд ли шантажисту надолго хватит». «Может, есть другие жертвы?» — предположила я нерешительно. Джерри мерил шагами кухню, сунув руки в карманы. Скорее всего. Но Клали в эту схему не вписывается. С неё-то даже денег не требовали. Не понимаю, как они вообще связаны. «Кто с кем?» Я начала вбивать в масляную крошку яйца. «Клали и доктор Хокинс», — объяснил Джерри нетерпеливо. Сдается мне, тут ещё что-то личное. Не просто же так от Клали потребовали острища налоса. Шантажист её знает. Знает и ненавидит». Почему-то от этих слов по спине пробежал холодок. Пррр, даже думать неприятно, что шантажист проник сюда, в себе моль, вполз тихонько, как скользкая гадина. Кухня вдруг показалась мне совсем не такой милой и уютной, от запаха сливочного масла к горлу под котелком. Так, спокойно, спокойно. Эй, Синтя, ты чего? встревожился Джерри, обхватывая меня за талию. Цветочек, ты в порядке? И почти силком усадил за стол. Конечно, именно в этот момент явилась Клалия. «А что, вся выпечка на сегодня уже готова?» Осведомилась она самым стервозным своим тоном. И это странным образом меня взбодрило. Всё мигом встало на свои места. «Почти», — ответила я, смаргивая слёзы. И, не давая себе шанса передумать, выпалила. «Я расскажу миссис Гилмор. По-моему, это будет правильно». Клалия разом побелела. «Ну, спасибо, хоть предупредила». Она выпитила подбородок. Выглядела она так, словно всю ночь не сомкнула глаз. Веки набрякли, кожа нездорового землистого оттенка. Резко обозначились носогубные складки, и я поморгала, гадая, не померещилась ли мне. Нет, точно. Я похлопала себя пальцем по уголку глаза. Ты правый глаз не накрасила. Тушью. И она даже не кинулась к зеркалу. Лишь на мгновение как-то плаксиво скривила губы. А потом так плюхнула на плиту чайник, что из носика плеснула вода. Затем обернулась и смерила меня очень недружелюбным взглядом. «Что тебе от меня надо?» Проскрежетала она, скрестив руки на пышной груди. Я только глазами хлопнула, зато Джерри не утерпел. «Эй, полегче, миссис Эшби. Она не собирается вас шантажировать». «Да?» — Клаля сдёрнула ниточки бровей. «А так похоже!» От возмущения у меня даже слёзы высохли. Я привстала, но Джерри стиснул моё плечо, удерживая на месте. «Вообще-то я полицейский», — напомнил он с линцой, только глаза как-то нехорошо прищурил. «Странно было бы вымогать что-то прямо при мне, а?» «Откуда мне знать, может, вы заодно?» — огрызнулась Клалия. Чайник сердито засвистел, и она, не глядя, выключила конфорку. «Не зря же вы, лейтенант, тут с ней ошивались!» Я скинула руку Джерри со своего плеча и медленно поднялась. «Извини, Клалия, но ты дура!» Джерри присвистнул и показал мне большой палец. А Клалия вдруг покраснела до самых ушей и со свистом выдохнула сквозь зубы. «Ты...» Я не дала ей договорить. Слишком давно хотелось высказать накипевшее. «Дура!» — повторила я с упрямством носорога. «Потому что глупо подставилась!» «Неужели ты не понимаешь, что шантажист на этом не остановится? Он будет требовать и требовать и требовать, пока окончательно не испортит тебе жизнь». На усталом лице Кларии что-то промелькнуло. Сомнение, страх. Но так легко она не сдалась. «А ты, значит, предлагаешь сделать хоть конём? Самой всё выложить?» Я пожала плечами. «Ты ведь боишься не миссис Гилмор, так? Ты боишься, что узнает твой муж». Вот теперь в её глазах полыхал настоящий пожар. Но стоило Клали открыть рот, как раздались негромкие аплодисменты. Умница Синтия, Джеррис прыгнул со стола и, отодвинув меня в сторонку, местей же уставился прямо на Клалию. Ну что, послушайте доброго совета. Доброго совета? Повторила она мрачно, вынула из ящика и надела свежевыстиранный, хрустящий от крахмала передник. Руки ее, завязывающие пышный бант сзади Наталии, заметно дрожали. Тогда этот... «Шантажист сделает, что обещал, и выложит всё моему Энди!» Она заморгала и поспешно отвернулась. «Да, неведомый злодей отлично знал, куда ударить. Честно говоря, я его уже заочно ненавидела. Клалия, конечно, не подарок, но такого она не заслужила». «Да кто его будет слушать?» — пожал плечами Джерри. «Ведь остальные будут хором всё отрицать. Думаю, нам Синти, вам, мисс Лейн и миссис Гилмор всякой веры больше». «А миссис Гилмарта с чего врать?» Голос Клали буквально сочился сарказмом. Джерри покосился на меня и почесал нос. «Думаю, наша добрая девочка задумала взять с неё клятву, прежде чем всё рассказать. Ну, или что-то вроде того. Под их взглядами я невольно залилась краской. Ну да, а что?» Из Клали вдруг словно разом выпустили воздух. «Добрая девочка», — повторила она слова Джерри. Открыла до упора кран, умылась, вытерла лицо и признала. Что же, это может сработать. Ладно. Полотенце покрылось разводами косметики. Зато сама клали от холодной воды порозовела и посвежала. Я украдкой перевела дух. Терпеть не могу, выяснять отношения. Ну и отлично. Джерри улыбнулся и жизнерадостно так спросил. Вы кофе варить будете? Можно и мне чашечку? Этот нахал в своем репертуаре. Пока они пили кофе, я возилась с выпечкой. От духовки уже тянуло аппетитным запахом сливочного масла и горячего теста. Джерри то и дело сглатывал слюну. Я вынула противни и оставила пироги остывать. Осталось только присыпать сахарной пудрой. «Даже не думай!» — предупредила я Джерри, который смешно шевелил носом и перекинула полотенце через плечо. «Это на продажу!» «Я заплачу!» — оскорбился он и заныл. «Ну парочку, а!» И «Ещё не готова!» Отрезала я и, не выдержав, улыбнулась. Забавный он всё же, вечно меня смешит, когда не бесит. По-видимому, развеселить меня и было его целью, потому что Джерри разом посерьёзнел и отодвинул чашку. «Миссис Эшби», — сказал он серьёзно, «скажите честно, вы хотите поймать шантажиста?» Клалия чуть не подавилась кофе. «Хочу», — заявила она решительно. «Что нужно делать? Во-первых... Джерри принялся загибать пальцы. «Мне нужны сами письма». Она прикусила губу и призналась неохотно. «Я их уничтожила». «Жаль», — помрачнел он и дернул себя за ухо. «А текст не вспомните?» «Дословно». Клаля повела округлым плечом. «Там все было очень иносказательно. Что-то вроде «сама на руку нечиста, а на других наговариваешь, и все в таком роде». «Сколько их было всего?» Она не думала ни секунды. Интересно, как бы про себя проговорил Джерри, постукивая пальцем по губам. Я чего-то смутилась, а он вздрогнул. Миссис Эшби, вы знаете доктора Хокинса? Она удивилась так, что выронила ложечку. Конечно, но какое отношение, то есть не думаете же вы? И уставилась на Джерри, не находя слов от негодования. «Ну и ну! Клалия кого-то защищает!» «Я ничего такого не говорил!» Лейтенант не открывал испытывающего взгляда от её покрасневшего от гнева лица. «Доктор, не мог!» — заявила она авторитетно. «И вообще он не знал!» «А кто знал?» — спросил Джерри тихо. «А, миссис Эшби, повариха ваша уверяет, что не проболталась, а я ей верю. Кто ещё был в курсе?» Клалия заморгала. «Никто». «Совсем?» Настаивал Джерри, чуть подавшись вперёд. «А если подумать?» «Уборщица, телефонистка на коммутаторе, ну, не знаю, священник». Она фыркнула. «Что я, дура? О таком по телефону трепаться? Если это правда не Джулия разболтала, то даже не знаю. Об этой истории знали только она и хозяйка». Джерри бросил на меня многозначительный взгляд. Я насупилась. «Да помню я, помню!» «Клалия!» — влезла я. «А откуда ты знаешь доктора Хокинса? Разве он бывает в себе моль?» «Хороший вопрос», — прокомментировал Джерри с какой-то почти отцовской гордостью. Клалия, вспыхнув, отвернулась. «Просто доктор Хокинс раз в неделю бывает в приюте. На благотворительных началах». Лейтенант разом подобрался. Лакомка и раздолбай куда-то исчез. Его место занял полицейский с холодными прищуренными глазами. А вот и связь. «Какая ещё связь?» — запротестовала Клалия, переводя взгляд с меня на Джерри и обратно. «Ой, его что, тоже?» Он вдруг хлопнул ладонью по столу и скомандовал. «Сядьте!» Клалия шлёпнулась на стул раньше, чем успела это осознать. Сообразив, побагровела, открыла рот. Джерри подавил гневную тираду родыша. Подошёл, навис над Клалией и сказал так спокойно, что дрожь пробирала. «Если вы кому-нибудь это разболтаете, миссис Эшби, то я лично посвящу вашего мужа во все некрасивые детали этой истории. Вам понятно?» Румянец стёк с её лица, как слишком жидкая глазурь с торта. «Да, да!» Я готова была захлопать в ладоши. «Мастерская работа!» Джерри ещё мгновение вглядывался в её вытаращенные глаза — потом качнулся назад и ухмыльнулся, вновь превращаясь в жизнерадостного шалопая. «Тогда до встречи. Зайду позже. Дела. Чао!» Небрежно мне отсалютовал и был таков. Видимо, что-то очень срочное, раз он даже пирога не дождался. Разговор с миссис Гилмор не задался с самого начала. Во-первых, она пришла не одна. В другое время я была бы рада видеть миссис Лерье с её теперешней неизменной тенью, Мисс Ланвин. А теперь досадливо прикусила губу. Как ни крути, дело у меня деликатное, почти семейное. Его никак нельзя обсуждать при посторонних. Во-вторых, хозяйка уселась в уголке и принялась, хмурясь, распускать почти готовую распашонку. Прямо скажем, нехороший знак. Я всё же решила не откладывать. Неприятное нельзя рассусоливать. Его надо делать сразу. Как нырять в холодную воду? Чтобы ух, и уже всё. Миссис Лерье улыбнулась мне и потрепала за подбородок, как ребёнка. «Синтия, милочка, ты всё хорошеешь. Расскажешь, кто он?» «Он?» — переспросила я, смутившись. И откуда она всё знает? Миссис Лерье негромко, чашки лишь задребезжали, не слетели со стола, рассмеялась и погрозила мне пальцем в кружевной перчатке. «Милочка, если девушка расцветает, надо искать мужчину. Неужели я не права?» И взглянула лукаво из-под коротенькой вуали. Миссис Гилмор не вмешивалась, всецело занятое осматыванием мохера в клубок. «Правы», — вынужденно признала я. «Угу», — буркнула миссис Ланвин, всё такая же усохшая и словно присыпанная пылью. «А ещё не нужно быть великим сыщиком, чтобы догадаться, чьи букеты». Она кивнула на великолепные розы, о которых я успела позабыть. В простых трёхлитровых банках смотрелись они странно, Но таких больших вас в себе моль не нашлось. тут ты меня подловила, Иза», — признала миссис Лерье со смешком. «Хотя цветы могли преподнести и второй даме, буфетчице». «Вряд ли», — сбежала с напрямотой, парировала мисс Ланвин, усаживаясь за стол так, словно в спину ей вмуровали железный штырь. «Посмотри на неё. Разве она похожа на влюблённую? Если она не спала ночью, так наверняка из-за того, что придумывала какую-нибудь гадость. Знаю я таких». Клалия суетилась у плиты и самой собой слышала весь разговор. Она вцепилась в чайник с такой силой, что пальцы побелели. «Надеюсь, ей не придёт в голову швырять его в гостей? Проблем ведь не оберешься. Столько яду было в словах Изы, что я не выдержала. «Это некрасиво. Клалия не сделала вам ничего плохого?» «А что такого?» — пожала кослявыми плечами Мисланвин. Ланвин. «Не зря говорят. У кого совесть чиста, «У того подушка под головой не вертится. Народная мудрость!» «Иза!» — с мягким упрёком произнесла миссис Лерье и повысила голос. «Простите нас, Клалия. Мы в пылу спора позабыли о приличиях». «Ничего страшного!» — отозвалась Клалия, натужно улыбаясь. «Хотите пирожных?» Миссис Лерье вздохнула. «Ох, фигура! Придётся потом сидеть на диете. Но я не нахожу в себе сил отказаться». Есть фруктовые корзинки. От них не толстеют. Тут же предложила Клалия: Они очень нежные и мягкие. Я её прямо зауважала. Вот это самообладание. Что же, последую хорошему примеру. Я глубоко вздохнула, выдохнула и словно прыгнула с обрыва. «Миссис Гилмор, можно с вами поговорить?» «А? Что?» Она подняла голову от вязания и близоруко сощурилась. «Да, конечно, слушаю тебя». «Наедине», — попросила я. Она растерянно покосилась на своих гостей. «Мы можем выпить чаю в зале», — тут же предложила миссис Лерье, искупая прошлую бестактность, и добавила с нажимом, поскольку её подруга не тронулась с места. «Иза, пойдём». Таня охотно поднялась, и под конвоем миссис Лерье ушла-таки из кухни. Клали следовала за ними с подносом. Надеюсь, она удержится и не плюнет в чай. Хозяйка отложила вязание, И подняла на меня поставческие выцветшие глаза. «О чём ты хотела поговорить?» «Только побыстрее!» — прикрикнула она. Осеклась, потёрла лоб, сняла очки и устало сгорбилась. «Извини, деточка, мне не по себе, семейные проблемы». «Понимаю», — ответила я тихо. «Это касается себе моль». Я замялась, подыскивая нужные слова. Слова всё никак не находились. «Если ты хочешь сказать, что работы слишком много и на тебя взвалили дела, которыми не должен заниматься повар-кондитер, то...» «Нет-нет», — запротестовала я, подняв руку. «То есть это тоже, но сейчас вообще-то речь не о том». «Тогда о чём?» Миссис Гилмор поправила седой пучок. «Послушай, Синтия, хочешь чаю?» «Да», — обрадовалась я. «Может, за чаем легче пойдёт. К тому же сладости всегда улучшают настроение. А сейчас это не помешает». Я вскочила, но она жестом меня остановила. Перестань, я сама налью. Попробуй заодно фруктовые корзинки, которые так расхваливала Клалия. Она молодец, умеет показать товар лицом и промолчать, когда надо. В её улыбке было столько понимания, что я решилась: Миссис Гилмор, пообещайте, что сохраните мой рассказ в тайне. Получилось несколько театрально, как в дурацкой пьесе. В тайне? удивилась хозяйка. Усталое, морщинистое лицо немного оживилось. «Как любопытно!» «Ну ладно, обещаю. Угощайся!» Она любезно передвинула ко мне блюдо с пирожными. Я цапнула корзинку, просто чтобы занять руки, и сказала напрямик. «Помните ту историю с прошлым поваром? В общем, Клалия там тоже участвовала». И даже дыхание затаило, ожидая реакции. Миссис Гилмор замерла с пирожным в одной руке и чашкой в другой. Затем она очень медленно и осторожно, словно боясь обжечься, поставила чашку на стол. «Откуда ты об этом знаешь?» Я ответила честно. «От самой Клали. Так-так». Такое у неё сделалось лицо, что я затараторила. «Думаю, Клали тратила деньги на помощь детям. Вы же знаете, что она ходит в приют. Вот и...» Она с махом руки отмела мои аргументы и вперила в меня острый взгляд. «Почему она тебе об этом рассказала?» «Намеревалась провернуть ту же схему?» «Нет-нет!» — возразила я с жаром, почти не кривя душой. «В конце концов, Клалия мне ничего такого не предлагала. Это всё домыслы Джерри. Может, он просто во всём видит подвох? Её шантажирует, угрожает рассказать мужу». Я вкратце рассказала ей всю историю. Вышло немного сбивчиво, но вроде бы понятно. Миссис Гилмор не перебивала. Только одно за другим брала пирожные так что к концу рассказа тарелка почти опустела. Я же только отпила несколько глотков чая, чтобы смочить пересохшее горло. Даже нежный сливочно-фруктовый аромат и свежие ягоды в завитках крема не пробудили аппетита. «Предлагаешь спустить — это всё». Сухо поинтересовалась она, когда я умолкла. «Это вам решать». Я залпом допила чай и сложила руки перед собой. Не стоило слишком яро заступаться за Клалью. Она заслужила хороший нагоняй. Хотя, по-моему, клали уже поплатилась. Вся извелась. Сами же видите. Хм. Миссис Гилмор покрутила очки, затем водрузила их на нос и посмотрела мне в глаза. Тут ты права. Хорошо, я подумаю. Отчасти это моя вина. Не стоило бросать себе моль без присмотра. А почему вы его бросили? Отважилась спросить я. Она нахмурилась. По-видимому, воспоминания не из радостных. Саймон, мой муж, тогда сильно заболел. Понадобились две операции и очень тщательный уход, а сиделкам он не доверял. Я сама о нём заботилась, так что на себе моль попросту не оставалось времени. Свалить кафе на служащих оказалось большой проблемой. Дела шли всё хуже и хуже, но мне не досуг было вникать. Я списывала убытки на конкуренцию. Неподалёку открылось ещё одно кафе, плюс активно работала студенческая столовая. Пришлось отказаться от кое-каких планов, сократить штат, потом ещё и ещё. В конце концов, остались только Клалия, повар и уборщица. И я слушала, затаив дыхание. Узнала я о махинациях по чистой случайности. Продолжила миссис Гилмор, наливая себе ещё чаю. Позабытое вязание лежало в стороне. Приятельница как-то в разговоре упомянула, что каждое утро заказывает в себе моль очень вкусную булочку. Романтику. А ты ведь знаешь, что я не выношу булки с повидлом и никогда не включаю их в меню. Я кивнула. Об этой странности хозяйки я была осведомлена, хотя лично мне романтики нравились. Много-много густого варенья в тонкой сдобной оболочке, густо присыпанной сахарной пудрой. Вкуснотища. «И что вы сделали?» — спросила я просто для поддержания разговора. Догадаться ведь нетрудно. «Уволила Джулию и наняла тебя». Она улыбнулась мне и похлопала по руке. «Ты настоящее сокровище, Синтия. Просто творишь чудеса». «Я же ничего такого не сделала», — смутилась я. Без чудес не обошлось. Хотя совсем не в том смысле, что подразумевала миссис Гилмор. «Сделала», — возразила она убеждённо. «Не спорь с хозяйкой, которая хочет повысить тебе зарплату». И подмигнула мне лукаво. «Это не обязательно!» Я стиснула пустую чашку так, что удивительно, как она не раскололась у меня в руках. «Обязательно!» — ответила она со спокойной уверенностью. «Деточка, работаешь ты на совесть, хотя условия я тебе, прямо скажем, предложила не лучшие. Понятно, что опыта работы в кафе у тебя нет, но ни один повар-кондитер не унизится до мытья посуды. А ты ведь мыла и продукты принимала без нытья и попыток переложить неприятное дело на других. «Вы меня испытывали?» Чуть осенила меня. «Именно так». Ничуть не смутилась она. После прокола с Джулией я хотела точно знать, кто чего стоит. Думаю, теперь можно кое-что изменить. «Значит, вы наймёте кого-нибудь для чёрной работы?» Обрадовалась я. «Именно», — кивнула она. «Надо докупить посуды», — воодушевилась я. «Надо пользоваться моментом». «Ещё не помешает официантка в помощь Клали, лучше даже две. Хорошо бы заключить контракт со службой доставки, потому что сами мы, наверное, пока не потянем». Миссис Гилмор заливисто расхохоталась, и я смутилась до слёз. «Извините, это не моё дело». «Как раз твоё», — возразила она спокойно и «ура-ура» потянулась к вязанию. Выходит, буря миновала. «Как ты смотришь на то, чтобы вести дела в себе моль?» Конечно, зарплату я тебе значительно повышу. У меня закружилась голова. «Управлять кафе?» Миссис Гилмор наблюдала за мной с интересом, ловко сматывая нить в клубок. «Нет». Я, наконец, собрала разбегающиеся мысли. «Я не потяну. У меня нет опыта и времени на всё не хватит. Хотя я очень ценю ваше доверие и...» А у самого сердца замерло. Вдруг она обидится. «Перестань». Отмахнулась она и лукаво улыбнулась. «Ты в самом деле умница, Синтия. Твоя мама могла бы тобой гордиться». «Она и гордилась», — прошептала я, поспешно отворачиваясь, чтобы скрыть слёзы. «Срочно перевести разговор». «Миссис Гилмор, а кто ещё был в курсе этой некрасивой истории? Ищешь источник информации?» Понимающе кивнула она и постучала себя пальцем по чуть подкрашенным губам. «Вроде бы никто, и я даже мужу не говорила, не хотела волновать его понапрасну». «Постой, ещё Теодор!» «Теодор Блэр, мой бухгалтер!» «Только о Клали я ему не говорила, сама ведь не знала». «Почему?» — возразила я, вспомнив рассуждение Джерри. «Только вот зачем это мистеру Блэру? Ведь не со скуки же и даже не ради денег. Тут что-то личное». «Он мог догадаться. Кстати, они с Клали знакомы?» «Конечно». Тут же ответила она, принимаясь набирать петли, и взглянула на меня поверх очков, сползших на кончик носа. Он даже ухлёстывать за ней пытался, да только она его отшила. Я готова была её расцеловать. Ура! Это след, и ещё какой след! Увы, расследование пришлось отложить. Джерри как воду канала, готовка и конкурс не оставляли мне ни единой свободной минутки. Я крутилась, как лопасти миксера. Закупка продуктов, меню на неделю, жюри, приглашение, объявление. Домой я практически приползала и сразу заваливалась спать. Зато с утра пораньше на лавочке у входа в Сибимоль меня поджидал сюрприз. Сюрприз, блаженно щуря глаза, подставил солнышку свой конопатый нос и рыжую макушку. Точь в точь, котяра. «Привет», — сказал он, не открывая глаз. «Нюхом почуял, что ли?» Привет я сунула ключ в замок. Ты же обещал прийти вчера. Не смог. Джерри потянулся всем телом и, наконец, распахнул глаза. Ярко-голубые, наглые. Судя по мятому костюму и щетине, домой он этой ночью снова не добрался. «Сама понимаешь дела...» Он сцедил зевок в кулак и, наконец, поднялся на ноги. Меня разобрала злость. Явился, не запылился. Мог хотя бы позвонить. Я кое-что узнала, хотела тебе рассказать. Я толкнула дверь от себя, но войти не успела. Джерри вдруг обхватил меня за талию и прижал к себе, не желая сдвинуться. Пахло от него дрянным кофе и мятной жвачкой. Эй, цветочек, уймись, что это ещё за сцена ревности? Ревности? Взвилась я. И сделала то, чего сама от себя не ожидала. Двинула его в бок локтем. Ой! Он согнулся и застонал прижимая руку к пострадавшему месту. Я запаниковала, дёрнулась помочь и словно напоролась на его весёлый взгляд. «Ты!» — начала я гневно, сжав кулаки. Ужасно хотелось двинуть ему в глаз. «Нет, это ты!» — усмехнулся он. «Нападение на офицера полиции, мисс Вирт. Тяжкое преступление, между прочим». Я шагнула вперёд, и он примирительно поднял руки. Ну, я согласен на отступные... Скажем, кофе и булочка, а?» Я ничего не могла с собой поделать. Просто расхохоталась. «Вот как на такого злиться?» «Нахал!» — констатировала я сквозь смех. «Ещё какой!» Ухмыльнулся он и чмокнул меня в нос. А потом протиснулся мимо и рванул на кухню. «Ну, где мои булочки?» «А?» Я растерянно хлопала глазами, словно выпила залпом стакан сидра. Тепло, весело и мысли, как пузырьки. «Тьфу, да что со мной?» Я сердито прикусила губу, захлопнула дверь и пошла следом за наглым полицейским. «Я даже на вчерашнюю булку куплюсь. Умираю с голода и...» Джерри осёкся и уставился на список дел, пришпиленный магнитом к холодильнику. Поморгал, мотнул головой, словно не доверяя своим глазам, и подошёл ближе. «Похоже, очень похоже. Да нет, не может быть. Что там?» Он лишь отмахнулся, разглядывая записку. Ещё и пальцем коснулся, будто желаю удостовериться в её реальности. Затем повернулся ко мне и спросил уже совсем другим тоном, сухим и резким. «Откуда это?» «Что?» Не поняла я. Он сдернул листок так резко, что магнит, кекс, украшенный сливками и вишенкой, грохнулся на пол. «Ты что делаешь?» Рассердилась я, присев, чтобы его поднять. Джерри ухватил меня за плечи и сдернул на ноги. «Синтия, быстро! Кто напечатал этот текст?» И сунул мне под нос злосчастный список. «А миссис Гилмор, наверное?» «Это она вчера принесла, сказала, что так проще сообразить, что ещё нужно сделать». «Да в чём дело-то?» Он смотрел на меня так пристально, что мне вдруг стало неловко. «Машинка», — объяснил он отривисто. «Это та самая машинка, будь она неладна. Смотри, верхняя часть Хани пропечатана». Перекладина у Н, нечёткая и запятая западает. Я без сил опустилась на стол. Приехали. «Ты думаешь, это миссис Гилмор?» Спросила я через силу. «Это она затеяла?» Джерри швырнул список на стол и присел на корточке передо мной. «Не вздумай реветь», — потребовал он грубо. «Мы во всём разберёмся, слышишь?» С «Слышу», — кивнула я, борясь со слезами. Безуспешно. Первая слезинка покатилась по щеке, за ней вторая. Джерри обреченно выругался, стиснул зубы и, поддавшись вперед, вытер ладонью мои мокрые щеки. Шш! Тихо, цветочек, ну успокойся же. От удивления я даже перестала плакать. Смотрела на него, как завораженная. В голове было пусто игулко. Ни единой мысли сплошные ощущения. Прикосновение его горячих пальцев, мои разом пересохшие губы. Взгляд глаза в глаза. И сердце. Сердце колотилось где-то в горле. Джерри отшатнулся и резко скачал на ноги. Шагнул к окну. Рывком открыл створку и сказал наигранно весело. «Ну и где мой кофе? Смотри, передумаю брать взятку. Придётся тебе участки куковать». «Честно, я предпочла бы быть в участке, под проливным дождём, на краю обрыва, где угодно, лишь бы подальше. Сейчас сварю», — пообещала я. Щёки горели, а руки противно подрагивали. Я просыпала кофе. Пришлось убирать. Джерри молчал, с преувеличенным интересом разглядывая ранних прохожих. «Так что ты хотела мне рассказать?» Нарушил он напряжённую тишину. «Что?» — переспросила я. «Ты сказала, что вчера хотела рассказать мне что-то важное». «А, точно!» Пока варился кофе, я кратко передала ему слова миссис Гилмор. «Хм, любопытно» признал Джерри. «К моему облегчению говорить о расследовании оказалось по-прежнему легко и просто». «Значит, бухгалтер Теодор Блэр?» Хотя миссис Гилмор могла это сочинить, чтобы отвести от себя подозрения. Поверить в эту мысль оказалось не так-то просто. «Не верю», — выпалила я решительно. «Я знаю миссис Гилмор, она не могла». «И зачем ей? Она ведь могла просто уволить Клалию». «Цветочек, не будь наивной», — усмехнулся он, И я со злости прикусила губу. Чужое сердце, потёмки. Кстати, когда твоя хозяйка здесь будет? Сама понимаешь, в участок я её пока не потащу. И на том спасибо. Сегодня к открытию. Созналась я неохотно, разливая кофе по чашкам. Миссис с мисс Ланвин тоже. Обещали помочь с подготовкой. Я достала из холодильника вчерашние фруктовые корзиночки, на которые Джерри набросился коршином. Три штуки одна за другой исчезли в его прожорливой пасте. «О, проглот!» Я только-только первую стрескала и протянула руку за второй. «Вкуснятина!» заявил он с набитым ртом, шаря по кухне ищущим взглядом. «А ещё есть?» От греха подальше я поспешно откусила кусок. Джерри смотрел так жадно, будто подумывал вырвать корзиночку прямо у меня изо рта. «Надо же! Уже колбасу не просишь!» Я некультурно облизнула крем с пальцев. Сглотнув, Джерри отвёл взгляд. «Неужели такой голодный? Колбасы же нет. Перебьюсь как-нибудь». «Вот же!» «Погоди!» Я нахмурилась, кое-что вспомнив. «Ладно, насчёт Клали и миссис Гилмор могла догадаться. А доктор Хокинс они ведь никак не связаны». «Никак», — недовольно признал Джерри, ероши и без того растрёпанные рыжие волосы. «Никакой точки пересечения. Хотя он замер, глядя перед собой». Затем пружинисто вскочил. Тут же и есть телефон. На стойке. Я махнула в сторону аппарата, и Джерри галопом умчался куда-то звонить. «Вот неугомонный». Вернулся он спустя минут десять, довольный, как ребёнок перед именинным тортом. «Есть!» — объявил он с порога. «Угадай, кого ещё ведёт этот бухгалтер, Блэр?» «Неужели доктора?» — спросила я тихо, боясь поверить в такую удачу. «В яблочко!» Джерри потёр руки и плюхнулся за стол. Напустил на себя жалобный вид. «Неужели за такую новость мне не полагается что-нибудь вкусненькое?» «Вообще-то это твоя работа», — напомнила я мстительно, вынимая славяное тесто. «Ах, как оно мне пригодилось за парки перед конкурсом!» Он хитро прищурился. «Моя работа — расследование, а рассказывать тебе о нём я не обязан». «Хитрый, наглый, изворотливый рыжий котяра». Но я тоже не вчера родилась. Ладно. Я достала из холодильника тарелку с вафельными трубочками, начинёнными заварным кремом и орешками. С меня вафля. Даже две. Если расскажешь историю доктора. Лейтенант наклонил голову на бок. «Понимаешь, есть такая штука, тайна следствия. Торгуемся, значит? Не морочь мне голову. Мы ведь работаем вместе, так? Какие могут быть тайны?» Он расхохотался, хлопнул по столу ладонью и признал. «Ты права». Короче, доктор однажды сделал глупость. Пожалел у родственников одной девицы, которая отравилась таблетками. В записях доктора значила, что она была в положении. Семья очень строгая, влиятельная. Девица не замужем и залетела от водителя. Позор, скандалы, всё такое. Доктор с дуру пошёл на поводу у родственников. Бумаги свои подменил и о ребёнке промолчал. Списали всё на сплин после инфлюенции. Дурочку похоронили. Семья вздохнула с облегчением. Не знаю, уж за деньги он это проделал или нет. Только кто-то обо всём прознал и потребовал кругленькую сумму. Деньги нужно передать в эту субботу через главпочтамт. Чеком на предъявителя. Всё, давай сюда. Он нагло выхватил прямо у меня из рук тарелку и расселся на подоконнике, покачивая ногой. «Да, краткость, сестра голода». «Приятного аппетита!» — пожелала я, налив ему ещё кофе. «Спасибо!» — Джерри задумчиво хрустел вафлей. «Всё равно бред какой-то. Если это бухгалтер, то почему записка напечатана на машинке хозяйки кафе? Кстати, а где машинка-то?» «Не знаю». Пожала плечами я, осторожно раскатывая тесто, чтобы не повредить слои. «Тут точно нет. Может, дома? Или это его машинка? А миссис Гилмор просто ей воспользовалась по случаю». «Вариант», — признал он задумчиво. «Слушай, Синтия». Договорить он не успел. Хлопнула дверь, раздался дробный перестук каблучков и запах жасмина. Густой и сладкий. Появился раньше своей хозяйки. «Опять вы тут?» — недовольно пробурчала Клалия вместо приветствия. «Я тоже рад вас видеть, миссис Эшби». Джерри отсалютовал ей чашкой и, как ни в чём не бывало, взял вторую вафлю. «У нас что?» «Полиция теперь на иждивении?» Едко поинтересовалась Клалия, вешая сумку. «На льготном положении», — сообщил лейтенант хрустя вафлей. «Не беспокойтесь, миссис Эжби, я могу за себя заплатить». «Это радует», — фыркнула Клалия, вертясь перед зеркалом. Сегодня она выглядела заметно лучше. По-видимому, вчерашняя задушевная беседа с миссис Гилмор сказалась. «Увы, подробностей я не знала. Разговаривали они наедине. Но догадывалась». Главное, что они договорились, так что эту историю можно считать почти завершённой. Осталось шантажиста вывести на чистую воду. Клалия этим утром вырядилась в красное платье в белый горох, кокетливо отороченное по краю декольте белым кружевом. Она высоко взбила кудри, густо подвела глаза и щеголяла в алых туфлях с вырезом на большом пальце. Вид был сногсшибательный. И, судя по затейной перепалке, Клалия начала приходить в себя. «Признаюсь». Такое она нравилась мне куда больше, чем несчастной и пришибленный. Обмен любезностями прервало появление хозяйки. На час раньше обещанного, следом за ней на кухню вошли миссис Лерье и мисс Ланвин. Обе поразительно элегантные, несмотря на раннее утро. «Доброе утро!» Хозяйка цепким взглядом окинула кухню. «Что вы здесь делаете, мистер...» «Лейтенант Джерри Статфорд отрекомендовался Джерри, догадавшись, наконец, лезть с подоконника. «Нахожусь в интересах следствия. А вы миссис Гилмор, не так ли?» Он извлёк из кармана свой значок, и, недоверчивый взгляд, миссис Гилмор чуть потеплел. «Разве в Сибимоль какие-то неприятности?» строго спросила она. «Девушки, почему я об этом не знаю?» Мы склали и съёжились, как дрожжевое тесто на сквозняке. «Давайте это обсудим», — предложил Джерри энергично, наедине. И увлёк успевшую опомниться миссис Гилмор прочь, в зал. Некоторое время мы молчали, и за плотно прикрытой двери не доносилась ни звука. Хм, Миссис Лерье прочистила горло и сняла шляпку. Настоящее произведение искусства с цветами и узорчатыми лентами. Что же, приступим. Что нам следует делать? Чуть позже подойдёт кое-кто из студентов, а пока начнём сами. Не возражаете, девушки? Девушки не возражали, и работа закипела. Сколько всего нужно, просто голова кругом. Хорошо, что часть дел удалось переложить на добровольных помощников. Нужно смастерить бумажные гирлянды, таблички с номерами и именами участников, памятки с условиями для жюри, да мало ли. Клали аккуратным округлым почерком писала таблички. Миссис Лерье вырезала ножницами гирлянды, а мисс Ланвин складывала салфетки. У неё не очень-то получалось. Салфетки ложились в кривь и в кось. Я послала ей извиняющуюся улыбку. «Давайте, помогу». И поправила стопочку. Глаза мисс Ланвин тут же налились слезами. Руки крупно задрожали. «Ненавижу!» — прошипела она, глядя на свои трясущиеся пальцы. «Не смейте, слышите вы! Не смейте меня жалеть!» От её взгляда я отшатнулась. Столько гнева, боли и бессилия было в нём. Мисс Ланвин стиснула кулаки, прижала руки к груди и выбежала прочь. «Иза!» — кинулась к подруге миссис Лерье но та даже не оглянулась. «Я...» Я обрезнула губы и выдавила. «Извините, я не хотела её обидеть!» Миссис Лерье сочувственно похлопала меня по локтю. «Это не ваша вина. Не берите в голову, Синтия!» Пророкотала она своим сотрясающим стены контральта. «Она просто одинока и очень несчастна». «По-моему, она просто истеричка!» Поджала губы Клалия. Миссис Лерье бросила на неё короткий взгляд и вновь взяла ножницы. «Думаю, на её месте вам тоже пришлось бы не сладко. Не люблю обсуждать чужие дела, но раз уж Изя сама не сдержалась, объясню. Её муж умер два года назад, оставив её на попечении пасынка, которому завещал все деньги. Общих детей у них не было, так что Изя теперь одинока. С работы её уволили почти сразу из-за какой-то тёмной истории с присвоением денег. Одним словом, Изя досталась. «А что у неё с руками?» Не выдержала я. Миссис Лерье вздохнула. «Банальный артрит, но бедняжку мучают сильные боли». Меня затопило сочувствие. Так вот, почему она не снимала перчатки, чтобы не показывать своих покорёженных и раздутых суставов. «Наверное, мне всё-таки стоит извиниться», — решила я, включая духовку. «Нужно, чтобы она как следует нагрелась. Тогда слойки будут невесомыми и хрустящими». «Не принимайте близко к сердцу», — отмахнулась миссис Лерье. Это просто нервы. Ей нужно выплакаться и успокоиться. «О, а вот и мои девочки!» Да уж, девочек сложно было не услышать. Стук каблучков, смех и весёлые голоса студенток были слышны издалека. И первой на кухню влетела Николь. При виде меня она взвизгнула и раскрыла объятия. «Синтия, я так рада тебя видеть! Как конкурс, как дела, что нового, что... Эй!» Со смехом запротестовала я, потирая её помаду со щеки. «Слишком много вопросов. Вы как?» «Отлично!» Лицо Николь смягчилось. «Стива взяли на постоянную работу. В министерство, представляешь?» Сказано это было с такой гордостью, что я невольно улыбнулась. «Вы молодцы!» «Ой, пока не забыла! Держи!» Она полезла в сумочку и протянула мне два билета. «О!» Растерялась я. С этими поисками шантажиста я совсем забыла, что нужно ей позвонить. Как жаль, что Тому пришлось уехать. «Там будет не только концерт», — живо рассказывала Николь. «На самом деле это что-то вроде ярмарки. Песни, сценки, конкурсы, клоуны, гадалки. Развлечения на любой вкус. Тебе и твоему парню точно понравится. А я сгораю от желания его увидеть». Остальных студенток миссис Лерье уже построила и раздала задания, так что нам никто не мешал болтать. «Понимаешь, мой парень занят и...» Начала я, но объяснить не успела. На кухню заглянул Джерри, буквально переполненный энергией и азартом. Глаза горят, волосы встопорщены, только что не искрит. Быстрым взглядом окинул Николь, меня с билетами в руке, прищурился. «Цветочек, иди сюда, на минутку». Он поманил меня за собой и отвернулся переброситься парой слов с подошедшей к «Что-то узнал?» Николь взяла меня под руку и шепнула. «А он ничего, симпатичный. Поздравляю. Жду вас на концерте». Я нервно покосилась на Джерри и заметила, как на его губах мелькнула и пропала улыбка. Хотелось застонать и побиться лбом, а ну, вот хотя бы о стол. «Это не он», — прошипела я, дернув Николь за рукав. «Не он?» Подруга смерила его взглядом и, мотнув головой, заявила решительно. «Не морочь мне голову». «А то я не видела, как он на тебя смотрел». «Ладно, иди уже». И самым наглым образом подтолкнула меня в спину. Прямо в цепкие лапки полицейского. «Да что я им, баскетбольный мяч?» Я буквально кипела от возмущения, когда Джерри за руку уволок меня в пустой зал. «Ты!» Начала я гневно, ткнув его пальцем в грудь. «Да». Он склонил голову к плечу и улыбнулся. «Если хочешь ругаться, цветочек, учти, что тогда я ничего тебе не расскажу». «Ну что, надумала?» Я разрывалась между гневом и любопытством. Гнев пришлось обуздать. «Ладно, говори». Джерри улыбнулся. Весело и лукаво. Жестом велел наклониться поближе и сказал мне на ухо. «Миссис Гилмор печатала сама на машинке в дамском клубе. Я это проверю, и бухгалтера тоже. Кстати, э, так когда мы идём на концерт?» И он ловко выдернул из моих пальцев забытые билеты. Кровь бросилась мне в голову. «Отдай!» Он и глазом не моргнул. «Так-так, на завтра?» «Отлично, у меня как раз свободный вечер». Джерри одарил меня ещё одной улыбкой и нагло спрятал билеты в карман. «Во сколько и где завтра встретимся?» У меня просто слов не было. «Никуда я с тобой не пойду! Николь принесла билеты для меня и Тома, а ты не Том!» Его голубые глаза сверкнули. «Ценное замечание, цветочек. Я точно не Том!» Но завтра мы с тобой пойдём на концерт. Ты ведь не хочешь огорчить подругу, верно?» Его голос был мягок и нежен, как взбитые сливки. «Я ничего, совсем ничего не понимала. Да что происходит в конце концов? Лучший способ это узнать — спросить, не так ли? Зачем это тебе?» Джерри насмешливо искривил губы. «Сто лет не был на концертах», — ответил он легко. «А тут такой случай». Не смотри так испуганно, я тебя не покусаю. Нажал мне пальцем на нос, как на клаксон, и пообещал. Зайду за тобой завтра. Пока. Лёгкие шаги. Он всегда скачет в припрыжку. И хлопнула дверь. А я осталась бессильно сжимать кулаки и метать громы с молниями на его рыжую голову. Жаль, что только мысленно. Работа на кухне кипела, и на меня никто не обратил внимания. Только миссис Лерье, улучив минутку, тронула за локоть и шепнула. «Очень напористый молодой человек, милочка. Но вы с ним справитесь». Хотелось бы верить. В дверь позвонили ровно в четыре, как раз когда я возилась с укладкой. «А, не буду открывать». Я накрутила ещё один локон, когда звонок снова разразился негодующей трелью. Может, у соседки что-то стряслось? Мисс Донахю дама пожилая, вдруг у неё сердце прихватило. Сунув ноги в шлёпанцы, я опрометью кинулась к двери, распахнула её и уставилась на Джерри в отглаженном тёмно синем костюме и с букетом ромашек. Принарядился по такому случаю. «Привет!» Пользуясь моей оторопью, он бесцеремонно оттеснил меня с дороги. Огляделся в прихожей, сказал одобрительно. «Милая квартирка, очень уютно». «А, да, это тебе!» Впихнул мне в руки букет и принялся снимать туфли. «Ты что тут делаешь?» Просипела я, наконец, обретя дар речи. Он распрямился с туфли в руке и задрал рыжую бровь. «Ты же сама меня впустила». «Нет». Я помотала головой и прижала пальцы к вискам. «В смысле, зачем ты пришёл?» Он возвёл глаза горе и объяснил с бесконечным терпением. «Цветочек, мы же идём на концерт. Ты забыла?» «Я иду на концерт», — поправила я. «Не упрямся», — отмахнулся он. «Билет-то у меня, ты забыла?» «Я подожду...» Я только булькнула горлом от возмущения, а Джерри хоть бы хны. Огляделся, повёл носом и уверенно ткнул пальцем. «Там!» — закончил он. И ведь унюхал же кухню. Ужасно хотелось завязать и бросить в него хоть чем-нибудь. Ромашки не годились, а плойка осталась в ванной. Он обернулся на ходу. «Собирайся быстрее, опоздаем же. Надеюсь, ты не в этом пойдёшь? Хотя ноги у тебя красивые». «Ну да». «Я хожу дома в коротеньком халате. И что?» Я нервно одёрнула полу халата, пытаясь прикрыть коленки, и возмутилась. «Ещё целых два часа!» «Кстати, а почему-то так рано?» Он остановился в дверном проёме. «Так ведь надеялась собраться пораньше и сбежать?» Меня переполняли досада и смущение. «Ну да, и что?» Я промолчала, и он уверенно кивнул. «Так я и думал. Смирись цветочек, Мы идём вместе». Я злилась, зато Джерри вёл себя, как ни в чём не бывало. Держа меня за руку, он лавировал в толпе, ловко прокладывая себе путь локтями и ввинчиваясь в малейший просвет. Ничего себе, сколько народу! Люди бурлили между палатками с напитками, с ясным, сувенирами и всякой мелочёвкой, тыкали пальцами фокусников, аплодировали уличной певице и миму. В общем, веселились от души. Запахи цветов, сахарной ваты, жареного мяса и варёной кукурузы просто сбивали с ног. Мы еле протолкались к летнему кинотеатру, выполняющему роль концертного зала. Тут было поспокойнее. Зрители чина предъявляли билеты и заходили по одному. За этим следили дюжи и парни-охранники. Очередь из-за этого двигалась не очень-то резво, но до начала оставался ещё почти час. Так что времени полно. Когда мы пристроились в хвосте, Джерри легонько подёргал меня за руку. «Эй, цветочек, не дуйся. Хочешь, я куплю тебе что-нибудь сладкое? Лимонада?» Тут же попросила я, заметив кое-кого в толпе. «Так, главное, не коситься слишком явно». «Ладно». Джерри бросил на меня подозрительный взгляд, но не нашёл к чему придраться. «Стой тут, я мигом». Я дождалась, когда он скроется в ближайшей палатке с напитками и ринулась на перерез Стивену. «Привет!» Выпарила я, запыхавшись. «Можешь провести меня внутрь?» «Привет», — согласился он несколько удивлённо. «Могу, конечно, но зачем? У тебя же есть билеты». «Долго объяснять?» Я нервно покосилась в сторону, откуда должен был появиться Джерри. «Очень надо!» Младший Донован поднял брови и кивнул. «Ладно, пойдём». Сделал знак охранником и завёл меня не просто внутрь, а в какую-то неприметную дверку прямиком за кулисы. «Милая!» — позвал он, заглянув в потрясающе захламленную комнату, залитую слишком ярким светом. «Тут к тебе гости!» Посреди завалов старых книг, ширм, пыльных тряпок, битых молью нарядов и шляп, сидела дива с ярко-голубыми волосами и кукольным личиком. У неё были малиновые губки бантиком, голубые глаза на пол лица и неправдоподобно длинные ресницы. Я даже попятилась. «Синтия!» Взвизгнула Дива подозрительно знакомым голосом и кинулась обниматься. Николь? придушенно спросила я. Ладно, вы тут пока поболтайте, милая, удачи. Стивен попятился и подло сбежал. Он не любит девичьи штучки, объяснила Николь, проводив его нежным взглядом. Кстати, классно выглядишь. Тебе к лицу синий. Я насупилась. Да уж, мы с Джерри словно сговорились одеться под стать друг к другу, сдержанный, темно-синий. Увы, когда он ко мне нагрянул, уже было слишком поздно менять наряд. Подруга обошла вокруг меня, разглядываясь с пристрастием. Запах её духов и косметики перебивал даже застарелый дух плесени и пыли. Не сдержавшись, я громко чихнула. «Будь здорова!» — пожелала Николь и схватила меня за руку. «А теперь сядь вот тут и рассказывай!» «Что рассказывать?» — не поняла я, с опаской разглядывая пуф, обитый потёртым красным бархатом всё же примостилась на краешке, потому что Николь вся была как натянутая струна. Чуть тронь зазвенит. Или скорее ударит током. Неудивительно, что Стивен сбежал. «Про своего парня, конечно!» Николь по кукольному надула губки и звонко рассмеялась. «Извини, я уже в образе. Так что у вас?» «Ну...» Но... Поделиться хотелось ужасно, и всё же это было слишком личным. «Знаешь, я страшно нервничаю». Она непрерывно крутила пуговицу. Тобой, глядя, оторвётся. «Давай поговорим о чём-нибудь постороннем, ладно?» Ладно. Под таким аргументом я сдалась. В общем, он, ну, ужасно романтичный. Мы гуляли в парке, кормили лебедей, плавали по озеру под полной луной. Прямо как в фильме. Ох! Николь умилённо вздохнула и отвела заблестевшие глаза. Зато пуговицу, наконец, оставила в покое. Давай дальше. Я не знаю, что дальше, призналась я честно. Представляешь, он каждый день шлет цветы. Честно говоря, у меня уже все заставлено розами. Никто никогда не ухаживал за мной так, ну, трепетно и красиво, как в кино. Как романтично. Она по девичьи подперла подбородок рукой и заморгала. Так-так, реветь нельзя. Слушай, а вы уже... Она подмигнула лука, я залилась краской. «Ты что, он не такой? В смысле, мы только целовались, и больше ничего такого?» «Ахэм!» Николь порозовела и спросила шепотом. «Что, даже руки не распускал?» «Не-а!» — покачала головой я. Том очень милый, романтичный и внимательный. «Кстати, а сам-то он где?» «Он уехал три дня назад, но обещал скоро вернуться». «Жалко!» — вздохнула она, потом встрепенулась. «Стой! Как три дня назад?» «Я же его вчера видела!» «Ну, в себе моль!» «Это не он!» — отмахнулась я. «Это Джерри!» Николь помотала головой. «Так, ещё раз! Я ничего не поняла! Хочешь сказать их двое?» «Ну да!» Я протянула руку и опасливо коснулась её ярко-голубых волос. «А этот цвет смоется?» Она звонко рассмеялась. «Это парик! Не переводи разговор!» «Кто такой Джерри?» Я вздохнула. «Приставала!» «Тот, рыжий!» Я подалась вперёд и спросила тихо. «Обещай, что никому не расскажешь, даже Стивену!» «Клянусь!» Она подняла правую руку. «Чтоб не облосеть и забыть роль, говори уже!» «Он полицейский. Мы вместе расследуем одно дело!» «О-о-о!» Николь выглядела ужасно разочарованной. «То есть это интересно, конечно, но...» «Я-то думала, он за тобой ухлёстывает!» Даже не спросила, что за дело». Я вспомнила ромашки и признала. И это тоже. Наверное. Хотя, по-моему, ему просто нравится меня дразнить. «Наверное?» — она высоко подняла брови. «Слушай, я заинтригована». «Ну...» — я попыталась собраться с мыслями. «Джерри забавный и даже по-своему милый, но он ужасно, ужасно меня бесит. Постоянно дразнит, подначивает, заставляет делать какие-то безумные вещи. Не знаю я». Понятия не имею, зачем ему это. Николь налила себе ярко-розовый, под цвет её помады, шипучки из графина. Хочешь? Ну и ладно, мне больше будет. Похоже, этот Джерри всерьёз в тебя втюрился, раз ведёт себя так глупо. Втюрился? Не поверила я, зачем-то разглаживая складки на своей пышной синей юбке с белым поясом. Николь тряхнула голубыми волосами. Ещё как! Иначе не дурил бы так явно. «Как мальчишки дёргают девчонок за косички, понимаешь? Кстати, он знает о втором?» Томи, уточнила я рассеянно. «Кое-что знает». «Ну вот», — торжествующе заявила она, «значит, пытается перетянуть на себя твоё внимание. Отбить у Тома, понимаешь?» «Но это ужасно злит. Он совсем меня не слушает. Делает, что захочет, даже не спрашивая. Отобрал билеты и силком притащил сюда». «Он со мной так обращается, что я чувствую себя полной дурой». «Выводит из себя», — кивнула Николь. «Это он дал Маху. Но он тебе нравится?» Я прикусила губу и призналась нехотя. «Наверное. Не знаю. С ним весело и интересно, но иногда ужасно хочется огреть его сковородкой или просто сбежать». «А с Томом у тебя романтика и прогулки под луной», — подхватила Николь. «Он тебя не злит и не напрягает, да?» «Хочешь сказать, это плохо? А вот это тебе...» Пронзительно зазвенел звонок. Николь вытаращила глаза, вскочила и заметалась по гремерке. «Время! Уже время! Пожелай мне удачи, Синтия!» «Удачи!» — от души пожелала я. «Ты умница! Ты справишься!» Она кивнула, сцепила зубы, бросила на меня последний панический взгляд и убежала на гневный зов. «Николь! Куда ты запропастилась? Звонок же!» А я нервно огляделась по сторонам. «Как теперь выбираться?» «Ладно, выход тут один, как-нибудь да приведет. Я отряхнула юбку и начала пробираться среди завалов барахла. Толкнула дверь, шагнула в длинный коридор и... замерла. Джерри стоял, прислонившись плечом к стенке, в двух шагах от входа в гримёрку. Он смотрел на меня без улыбки, серьёзный и, пожалуй, злой. В руке он сжимал бутылку лимонада. «Ой, а дверь точно была закрыта? Может, он что-то слышал?» «Хотя что с того? Я не стану за это краснеть, потому что говорила чистую правду». «Решила поболтать с подружкой, цветочек?» «Ну да, а что?» «Да ничего». Он, наконец, отлепился от стены и протянул руку. «Пойдём?» «Ты...» — начала я и осеклась. «Что я у него спрошу?» «Подслушивал ли он?» «Да». «Как ты сюда попал?» «Сказала я совсем не то, что собиралась». «В смысле, за кулисы же кого попало, не пускают». Он вздохнул и, сняв шляпу, пригладил волосы. «Цветочек. Я никто попала. Я полицейский». «Ясно», — кивнула я. «Значит, он просто показал, кому надо, свой жетон. Одной загадкой меньше. «Ты идёшь?» — снова настойчиво повторил он. «Ты же не хочешь опоздать на выступление твоей подружки?» Что характерно, за руки хватать не стал. «Слышал. Точно слышал. Иду». Я вложила ладонь в его протянутую руку. Джерри крепко сжал мои пальцы и взял низкий старт. Концерт удался на славу. Места нам Николь выделила совсем рядом со сценой, так что мы могли не только наслаждаться представлением, но и разглядеть её сияющее лицо, когда актёров трижды вызывали на поклон. Наконец занавес опустился, и зрители начали пробиваться к выходу. Не торопись. Джерри удержал меня на месте. Пусть выйдут. Я не стала спорить. Терпить не могу давку тем более, что в зале было жарковато. Ох, как сейчас пахнет в толпе. Пот, духи, сладости. Прррр. Тебе понравилось? Спросил Джерри, легко-легко поглаживая мою ладонь большим пальцем. Очень. Искренне ответила я, стараясь не замечать, как участился пульс. Это всё от духоты и волнения. В первый раз была на мюзикле. По-моему, получилось здорово. Да. Он рассеянно улыбнулся и поднялся. Куда теперь? «Хочешь ещё тут погулять или проводить тебя домой?» «Давай погуляем», — согласилась я. «Ты же до сих пор не рассказал, что там с расследованием». Он поморщился. «Ладно, надеюсь, народ уже разошёлся. На улице поговорим». Тщетные надежды. На примыкающих к летнему кинотеатру улочках яблоку было негде упасть. В самом деле, тёплый летний вечер, пятница. Почему бы не прогуляться? «Пойдём отсюда», — попросила я тщетно пытаясь перекричать гремящий духовой оркестр. Джерри поднял брови. Пришлось ухватить его за рукав, заставляя наклониться и повторить на ухо. «Пойдём отсюда!» Он замер на мгновение, медленно опустил веки. Ответ я скорее угадала, чем услышала. «Уходим». Джерри лавировал в толпе, как рыба в бурном течении. Нырял, крутился, выплывал в самых неожиданных местах. А я цеплялась за его руку, приклиная босоножки на каблуках и подогретую выступлениями и выпивкой толпу. Наконец мы почти выпали из плотной массы людей где-то на задворках ярмарки. «Ты как?» — голос Джерри прозвучал неожиданно громко. Я вздрогнула от неожиданности, и он извинился тоном тише. «Прости. Пойдём пешком?» «Давай», — кивнула я. «Только, может, сначала присядем где-нибудь?» «Ноги гудят». Он задрал рыжую бровь. Думаешь, в ближайших десяти кварталах есть хоть одна свободная лавочка или место в кафе? Пришлось признать, что навряд ли. А ведь это всего лишь ярмарка. Что же будет твориться на день рождения короля? Джерри повёл меня прочь, явно намеренно замедляя свой стремительный шаг. Он молча крутил головой по сторонам, хотя смотреть было не на что. Тылы павильонов живописностью не отличались. Картину дополняли кучки мусора тут и там. Дохлый кот прямо на дороге и храпящий возле переполненной мусорки бродяга. <Gobierno> Я старательно отводила взгляд и старалась не дышать, пока мы не добрались до конца палаток. Издалека, словно из другого мира, доносились звуки музыки и смеха, ну а тут была некрасивая изнанка общего веселья. Мы остановились под цветущей липой рядом с последним шатром, от которого тянуло воском и сладковатым дымком. Зазывала гнусава расписывал умение гадалки видеть судьбу. Какая-то женщина допытывалась у него, сколько это стоит и какие гарантии. Интересно, как она себе эти гарантии представляет? «Так что ты узнал?» — не выдержала я. «А?» — Джерри перевёл на меня рассеянный взгляд. О чём это он так глубоко задумался? «Ну, о шантажисте», — напомнила я, понизив голос. «Полная задница», — заявил он, и, сунув руки в карманы, отступил на шаг назад. «И не хмурься, я говорю, как есть». Насчёт машинки я выяснил, да толку-то. Пользоваться ею может любой член клуба. Кстати, бухгалтер чист. Мужчин среди них отродясь не было. Список членов я раздобыл. Но там три сотни с гаком фамилий. Причём в основном почтенные старые леди. Пересечение с Си-бемоль только два. Хозяйка и миссис Лерье. «Как думаешь, кто из них, а?» «Никто», — ответила я убеждённо. «Должен быть кто-то ещё». «Кто?» Спросил Джерри с каким-то ожесточением. Понять не могу, как этот проклятый шантажист всё разнюхал. Но не приснилось же ему. Да, вряд ли. Я потёрла лоб. Значит, никаких идей? Никаких. Устало вздохнул он. Хоть к гадалке иди. А заходите, мистер. Предложил вдруг кто-то хрипловатым прокуренным голосом. Я вам скидку хорошую сделаю. Джерри переместился так стремительно, что я только ойкнуть успела замер передо мной и спросил ледяным тоном. «Вы Гадалка я!» Она ткнула себя пальцем в грудь. «Да не покусай я твою девчонку, не боись! У кого на такого светлого человечка рука поднимется?» Я выглянула из-за спины Джерри. В нескольких шагах от нас стояла, откинув полу шатра, пожилая леди в чёрном балахоне. В её буйные рыжие кудри были вплетены разноцветные перья и бусины, а на шее висела столь солидная подвеска пентаграмма, Что с такой только топиться? Камнем пойдёт на дно. Тогда зачем вы нас подслушивали?» Осведомился Джерри по-прежнему подозрительно. «Вообще-то я вышла покурить». Доказательство она черкнула спичкой. «А что вы тут болтаете, так это ваше дело, мистер. Так что, хотите судьбу узнать? А вы её в шаре увидите? Или травку свою покурите?» «Эй!» Обиделась она, вынимая сигарету изо рта. «Вы чего, мистер? Обычный табак, сами попробуйте». «Обойдусь». По-моему, он злился больше на себя, из-за того, что её не заметил. Она пожала плечами и снова затянулась. Взгляд её тёмных глаз не отрывался от Джерри. «А вам, мистер, я безо всякого шара скажу. Ради вот неё». Она ткнула узловатым пальцем с длинным ногтем в мою сторону. «Ждите беды от родни». Растоптала окурок и скрылась в шатре. «Да». Джерри почесал бровь. «Ладно, цветочек, пойдём отсюда». Снова заговорил он, лишь когда мы отошли на значительное расстояние. Вечерело, на город постепенно опускались сумерки, и прогулка была бы романтичной, если бы Джерри не вышагивал, сердито насупив брови и не вынимая рук из карманов. «Я вот о чём думаю, почему шантажист притих. Клаля ведь его требования не выполнила». «Не знаю», — растерялась я. «Может, подумал, что лучше затаиться, пока в себе моль полиция? Только откуда?» «Вот именно», — подхватил Джерри. «Всё упирается в это проклятое откуда. Не в шаре же увидел». Я прикусила губу. Дался ему этот шар. «Не знаю. Хочешь, я завтра расспрошу миссис Гилмор и миссис Лерье? Вдруг они ещё что-то вспомнят о клубе?» Он безнадёжно махнул рукой и напомнил. «Завтра уже суббота». Доктор Хокинс должен передать деньги. Попробуем устроить засаду. Это наш единственный шанс. Удачи, пожелала я, твёрдо решив, что всё же попробую что-то разузнать. Расскажешь потом? Ой, только не в это воскресенье, ладно? У нас сумасшедший дом будет с этим конкурсом. Ладно. Он хитро покосился на меня. Давай завтра вечером я к тебе зайду. На кофе с печеньем. Заодно поболтаем. Идёт? С моего сердца, наконец, упал тяжеленный камень, и я рассмеялась. Слишком непривычно было видеть Джерри таким смурным и тихим. «Идёт», — согласилась я легко. «Хорошо, что заранее предупредил. Я успею спрятать припасы». Он ухмыльнулся почти как прежде. «Не поможет. Я всё равно найду и съем». Он щёлкнул зубами и ухмыльнулся. «Я же сыщик. Ты не забыла?» «Забудешь тут». В почтовом ящике меня поджидал сюрприз. Два письма. Первым было извещение о денежном переводе на моё имя. Отправителем значился Патрик Келли, и я убрала бумажку в сумку со смешанными чувствами. Врут, что деньги не пахнут. Ещё как пахнут. Второй конверт был подписан резким, сильным нажимом почерком. Адресант мистер Томас Форд. Я буквально взлетела по ступенькам, прижимая письмо к груди. Он всё-таки написал. Кое-как стащила в прихожей распроклятые босоножки на каблуках. Бросила сумку и пошла на кухню, читая на ходу. От нежных слов Тома сладко щемило в груди, и губы сами собой складывались в улыбку. Я прижала письмо к груди и крепко-крепко зажмурилась. «Разве может не кружиться голова, когда тебе признаются в любви? Когда называют своим маленьким сердечком? Когда подсчитывают дни и минуты до нашей встречи?» Так, с письмом в обнимку, я и уснула, успев перед тем перечитать его добрый десяток раз. А утром обнаружила, что нагло проспала. Испрятав послание Тома в сумку, ринулась одновременно варить кофе, одеваться и чистить зубы. Кто придумал, что нужно так рано вставать на работу? Я бы ему соли и перца в пирожные подсыпала, честное слово. В Сибирь моль я влетела вихрем. Список дел на холодильнике: не момкорам, Соне и лентяйке. Ну, засучим рукава. Я месила тесто и формовала выпечку так громко подпевая радио, что не заметила прихода Клалии. Только когда на кухню внезапно наступила тишина, я очнулась. «Ой, доброе утро!» «Доброе!» — буркнула она, снимая жизнерадостно жёлтую шляпку. Даже этот бодрящий цвет не мог освежить её бледное лицо с тенями под глазами. Клалия поставила на плиту кофейник и чуть подрумянила щёки. «Угощайся!» — предложила я, поставив перед ней коробку подаренным Томом трюфелей, и блюда со свежайшим изюмным кексом. Чуть-чуть лимонной цедры, щепотка ванили и много-много сахарной пудры. Ммм, объедение. Нет, спасибо. Отказалась Клалия поспешно, отодвигая угощение. И даже не положила в кофе ни сахара, ни сливок. Не иначе фигуру бережёт. Спорить я не стала, мне же больше достанется. Клалия не поднимала глаз от чашки. Я не на шутку встревожилась. Уж больно она была сама на себя не похожа. «Ну, узнали что-нибудь?» Поинтересовалась она через силу. «Понятно, о чём речь». «Нет», — призналась я, заедая горечь шоколадом. «Было ужасно обидно. Столько усилий и никакого результата. Но сегодня Джерри постарается кое-что выяснить». Клаля промолчала, грея руки о чашку. Словно температура за окном не приближалась к 30. «Ты заболела?» — спросила я напрямик. «Знобит». Она повела округлыми плечами сегодня окутанными невесомым жёлтым шифоном. «Нет, немного». Клалия глотком допила кофе и принуждённо улыбнулась. «Ну, за работу». И работа закипела. Телефон звонил беспрерывно, и Клалия сбилась с ног, отвечая на звонки и разнося заказы. Я же пыталась наготовить на два дня вперёд. Несмотря на конкурс, кондитерская не должна простаивать. Разобраться с поставщиками, утрясти мелкие сложности и... «Да бог весть, что ещё?» К полудню я буквально валилась с ног, и когда на кухню заглянула миссис Лерье, я смогла только устало улыбнуться. «Присядьте», — предложила она, мгновенно сориентировавшись. «Вам не помешает отдохнуть, милочка?» Не слушая возражений, она усадила меня за стол. Мои гудящие ноги готовы были петь осанну, если бы могли, конечно, и занялась чаем. Я только блаженно вздохнула, когда передо мной очутилась чашка с напитком, пахнущим мятой и чебрецом, и тарелочка с заварным пирожным, густо политым шоколадом и посыпанным миндальной крошкой. Я, чуть не урча от удовольствия, мгновенно уплела лакомство. Миссис Лерье прихлёбывала чай, по крошечке отщипывая пирожное, и наблюдала за мной. «А теперь рассказывайте», — велела она, когда я встала, чтобы убрать посуду. «Раз уж мы с вами тут одни, самое время откровенничать». «О чём?» — удивилась я, гадая, что могло её заинтересовать. Она лишь махнула рукой, украшенной единственным кольцом с крупным тёмно-красным камнем. «Разумеется, о том, что у вас тут стряслось. Почему в себе моль приходил тот милый мальчик, полицейский?» «О!» — я почувствовала, что краснею. «Джерри занимается одним делом, но подробности — это тайна, понимаете?» Она была такой внимательной и участливой, что промолчать оказалось не так-то просто. Не могла я подвести Джерри. Просто не могла, хотя он тот ещё гад. «Это как-то связано с дамским клубом». В Тоне Миссис Лерье вопроса не было, как и во внимательных тёмных глазах. «Откуда вы?» Я секлась. Она одарила меня понимающей улыбкой и поднесла чашку к губам. «Я знакома со многими людьми, милочка. С очень, очень многими» а столь внезапный интерес полиции к пишущей машинке дамского клуба не мог не вызвать интереса. «Итак, что натворили с её помощью? Письма с угрозами?» «Нет, полагаю, шантаж». Я вздрогнула, и она довольно кивнула. «Так и думала. Не волнуйтесь, Синтия, я никому не скажу. Зато я могу быть вам полезна». «Почему?» — выпалила я. «В смысле, ведь это кто-то из ваших знакомых?» Она поставила чашку, чуть слышно звякнув блюдцем, и сказала ровным, отточенным, как рапира, голосом. «Шантаж — это низко и подло. Видит небо, я не гожусь праведнице, но всему есть предел». Громко прочистив горло, я отвела взгляд. «А вы сами кого-нибудь подозреваете?» «Откуда?» — ответила она вопросом на вопрос ведь мне неизвестно даже, кого и чем шантажируют». «Вот об этом я точно не собиралась рассказывать. Секреты на то и чужие, что их нельзя раскрывать». «Ладно», — вздохнула она, задумчиво барабаня пальцами с длинными ногтями по ободку чашки. «Тогда спрашивайте сами, о чём посчитаете нужным». Я попыталась собраться с мыслями. Заглянула в духовку, но булочки только-только начали подрумяниваться. Ох, как же мне не доставало Джерри. Пусть он нахрапистый и бесцеремонный, зато умеет попадать в цель. Миссис Лерье терпеливо ждала, маленькими глоточками попивая чай. «Допустим, вам понадобилось что-то напечатать. Как это вообще делается?» Наконец, формулировала я. «Ну, процедура какая?» Вряд ли Джерри этого не выяснил. Но ничего лучше я не придумала. Она пожала плечами. «Машинка стоит в библиотеке. Воспользоваться ею может любой. Нужно только заранее предупредить мисс Рент, нашего секретаря». «А эта мисс Рент ведёт список?» «Полагаю, да». «О!» — она подняла брови. «Вряд ли это поможет. Слишком много у нас народу. По правде говоря, машинку меняют каждый год, поскольку пользуются ей так часто, что она быстро приходит в негодность». «Да, умно, ничего не скажешь. Как найти концы и края в такой мешанине?» Да еще в кратчайшие сроки. Неудивительно, что Джерри отступился. Это в любом случае кто-то из клуба, заявила я упрямо. Миссис Лерье махнула рукой и самолично отнесла в мойку свою чашку. Боюсь, это безнадежно. В этом клубе состоит большинство влиятельных дам города старше 40, хотя есть кое-кто и помладше. Надеюсь, меня, миссис Гилмор и изу лейтенант не подозревают. Мисс Ланвин? Удивилась я. «Кажется, Джерри её не называл. Разве она тоже состоит в клубе?» «Разумеется!» Миссис Лерье хрипловато рассмеялась. «Только едва ли под именем мисс Ланвин. Это её творческий псевдоним. Скорее всего, в клубе она фигурирует ещё под девичьей фамилией. Бабкок. Хотя, может быть, и по мужу. Между нами говоря, за всегда ужасно злится, если её называют не Беллой Ланвин. Прекрасная Ланвин. Звезда прогноза погоды. Помните? Смутно». «Призналась я. Это, наверное, давным-давно было. Магавизора у родителей не было, у меня теперь тем более. Таких денег у меня не водилось, разве что потратить на это выплату от Патрика Келли, но этого я уж точно делать не собиралась. Кстати, может попробовать отпроситься на полчасика, заглянуть на почту за переводом?» «Сложно представить», — вздохнула миссис Лерье, поправляя у зеркала прическу что Иза ещё семь лет назад была ослепительна. Её очень подкосила смерть мужа. «Ой!» — покраснела я, сообразив, какую чудовищную бестактность ляпнула. «Извините, я совсем не хотела сказать, что вы старые, просто...» Она оглянулась на меня и улыбнулась печально. «Просто время неумолимо!» Она стряхнула тщательно завитыми волосами. «Но вам об этом пока рано задумываться, Синтия». «На вас ещё заглядываются, милые мальчики». И подмигнула мне. <кхем> Я не знала, куда глаза девать. «Ой, а почему мисс Ланвин сегодня не пришла? Надеюсь, она не обижается на меня за... за вчерашнее?» Вовсе нет. Просто она немного приболела, решила отлежаться перед ответственным днём. Не переживайте, завтра Иза непременно тут будет. Она уже сто раз проверяла погоду по своему шару. С утра обещает солнце, а в полдень пойдёт дождь. Так что не забудьте зонтик. А теперь мне, увы, пора. До свидания, Синтия. «До свидания, миссис Лерье», — сказала я ей в спину. «Пожалуй, стоит немного пройтись, а то уже голова гудит от духоты, суеты и бесконечных загадок». На почте толпился народ. Служащие шевелились вяло, как сонные мухи. Сквозь пропылившиеся жалюзи пробивалось солнце. Вентиляторы еле разгоняли горячий воздух. Зря я пришла сюда в субботу. Но ну, не возвращаться же на работу ни с чем. Когда подошёл мой черёд, и почтальон начал мучительно медленно заполнять бланк, я уже была готова на что угодно, лишь бы выбраться из этой духоты. Даже приплясывала на месте, сгорая от желания сбежать. Он подсунул мне бумаги на подпись, а сам начал отсчитывать купюры. Я поставила розчерк, и только потом вгляделась в графу сумма. «Сколько-сколько?» «Мисс! Эй, мисс!» — нетерпеливо окликнул меня служащий. «Забирайте свои деньги. Не задерживайте очередь». Очередь согласно зароптала. Чьи-то ребёнок заревел, и я поспешила взять деньги и слинять. Я как раз остановилась на светофоре, когда почувствовала рывок. Я только ойкнуть успела, когда мальчишка рванул прочь с моей сумкой в руке. «Эй!» — беспомощно крикнула я ему вслед, чуть не плача. «Полиция!» Как назло поблизости ни одного копа. Вот так всегда. То проходу не дают, то не дозовёшься. Мальчишка в яркой голубой куртке был уже далеко. Нечего было даже думать его догнать. А ведь сумки, паспорт, деньги, письмо Тома и мамина фотокарточка. Я всхлипнула и прикусила губу. Словно в кино рядом с ним, звизгнув шинами, затормозило авто. Из него выскочил смуглый мужчина в белом костюме и ловко уложил воришку носом на тротуар. Тот завизжал, перемежая брань, угрозы и всхлипы, а мужчина отобрал у него сумку. «Мисс!» — позвал он, безошибочно найдя меня глазами. Воришка воспользовался тем, что он отвлёкся, и, вывернувшись, кинулся на утёк, а я поспешила к неожиданному защитнику. «Спасибо вам! Спасибо большое!» «Не за что!» Он белозубо мне улыбнулся и протянул сумку. «Такая прелестная мисс не должна плакать!» зал мне руку. Кто-то зааплодировал. «Спасибо», — повторила я, одной рукой прижимая спасённое имущество. Вторую по-прежнему удерживал незнакомец. «Позвольте, я вас подвезу». Он жестом указал на своё авто, откуда на нас пялился такой же смуглый и чернявый водитель. «Нет-нет», — запротестовала я. «Спасибо большое, мне тут близко». Что же, с видимым сожалением, отступил он. «Рад был помочь, мисс...» «Мисс Верт» сказала я, смутившись. «Очень приятно, мисс Вирт». Он чуть поклонился. «А я Талетти, ресторатор. Вот моя визитка. Надеюсь, вы как-нибудь заглянете к нам в Белиссима». Приподнял шляпу и сел в машину. Взревел мотор, и белая авто рванула с места, оставив меня смотреть ему вслед. «Уф, ничего себе приключения!» Клалия встретила меня негодующим фырканьем совсем как в старые добрые времена. «Можно я сегодня с тобой пойду?» — выпалила я, стиснув ремешок сумки. Она посмотрела мне в глаза, и мы поняли друг друга без слов. «Ладно», — Клаля отвернулась, кусая губы. «Только сегодня мало остатков. Я что-нибудь испеку», — пообещала я, «если миссис Гилмор разрешит». Хозяйка возражать не стала, лишь пожала плечами. «Синти, дорогая, твой рабочий день почти закончился». А в свободное время можешь делать, что пожелаешь. Сегодня при ней даже вязания не было. Вот что значит парка. Спасибо. Тихо ответила я и ускакала на кухню. Поразмыслив, я решила не замахиваться на что-то сложное. Молочные коржики, песочные рулетики с корицей, булочки с изюмом. Быстро, просто и вкусно. А главное, с самыми добрыми пожеланиями. Фея я или не фея? Управилась я аккурат к закрытию. По правде говоря, поясница у меня гудела, а ноги ныли. Зато на дело рук своих я смотрела с гордостью. К конкурсу всё готово, для детского дома тоже. Ура! В приюте по-прежнему царило какое-то ненормальное оглушительное безмолвие. Клалия. Я тронула её за рукав и спросила шёпотом: "Почему здесь так тихо?" "А? Что?" Клалия вздрогнула. Она почему-то была сама не своя. "Почему здесь так тихо?" — повторила я. Она поудобнее перехватила корзинку с выпечкой. Местные жаловались на шум. Пришлось установить артефакт. «Дорогущий!» «А, ясно!» Я с облегчением кивнула. Вот и разрешилась загадка. В детдоме Клали встретили как родную. Двое мелких пацанов кинулись к ней. И, обхватив за ноги, что-то лепетали. А третий дёргал за руку. Похожая на привидение служительницы, которая в прошлый раз встретила нас с Джерри так неласково, Теперь улыбалась и даже порозовела. Поначалу я ее сторонилась, вдруг поднимет крик. Но Джерри, похоже, оказался прав. Она меня не вспомнила. Клалю было не узнать. У нее для всех находились минутка, доброе слово и утешение. Меня защемило сердце. Она ведь идеальная мать. Как же жаль, что у нее нет своих детей. Куда выпечку? тихо спросила я у служительницы, пока Клалю атаковали дети. Кажется, по общению они сголодались больше, чем по выпечке. И вся эта обстановка, бедненько, но чистенько, набивала тоску. Несчастные дети. Сюда! махнула рукой она, подхватывая самую объемистую корзину. А меня вдруг подергали за юбку. «Сказку!» По слогам потребовала крошечная, лет двух девчушка и сунула большой палец в рот. У меня перехватило горло, и я присела рядом с ней. Братьев или сестер у меня не было, так что обращаться с детишками я не умела. Так, главное — не паниковать. «Позже, хорошо?» Она серьёзно на меня кивнула. «Тогда дай ням-ням». «Мэри!» — укоризненно покачала головой служительница. «Сначала ужин, потом сладости». Девочка насупилась, но отстала. «Уф!» Мы отнесли выпечку на кухню, а потом я, помявшись, спросила. «С кем можно поговорить насчёт пожертвований?» Крошечная пауза, и она буквально просияла. «О, пойдёмте к директору!» И быстро-быстро засеменила куда-то по бесконечному серому коридору. Забитой коричневым дерматином дверью раздавались голоса. Приятный мужской баритон, командирский женский голос и ещё один женский, звонкий, как колокольчик. «Миссис Робинс!» — позвала моя провожатая, постучав в дверь. «К вам можно?» Перед нами предстала дама гренадер в шерстяном, несмотря на жаркую погоду, костюме. Он сидел как влитой, на её широких плечах, уныло провисая на талии и бёдрах. «Да», — гаркнула она, смерив меня быстрым, но внимательным взглядом. «Это насчёт пожертвования», — прошелестела служительница, и директор тут же расплылась в широкой улыбке, показав крупные желтоватые зубы. «Проходите», — предложила она, посторонившись. «Мы с доктором Хокинсом почти закончили». «Хокинсом?» Я вздрогнула и возрилась на симпатичного мужчину средних лет в докторском халате и с перекинутым через шею стетоскопом. «Мисс?» — улыбнулся он мне. «Приятно видеть, что столь юное создание хочет творить добро». «Мисс Вирт», — представилась я, улыбаясь ему в ответ. Улыбка у него была хорошая, понимающая и озорная. «Должно быть, дети в нём души не чают». «А я — доктор Хокинс». Он крепко пожал мою руку. «Это моя помощница, медсестра Прю Дерек». «По правде говоря, мы собираемся пожениться». Он откровенно хвастался невестой. «Джон!» Она зарделась и потупила взгляд. «Красавица её не назовёшь. Слишком квадратное лицо и крупные черты». Но что-то в ней было. Он мягко рассмеялся. «Милая, но ведь это правда». «Доктор Хокинс так добр!» — вмешалась директор. «Он бесплатно нам помогает». «Мисс Вирт, обождёте минутку. Хотите лимонада или кофе?» Я отказалась и заняла кресло в углу. Мысли в голове теснились, спешно перестраиваясь в новые теории. Сначала я подумала, что шантажист — это Прю Дерик. Она не так уж молода, может входить в тот дамский клуб, знакома с Клалией и уж точно в курсе позорной страницы в истории доктора». Вот только какой смысл ей шантажировать любимого человека, за которого она скоро собирается замуж? Осмотрела она на него так, что... Словом, она была влюблена. Никаких сомнений. К тому же Джерри наверняка проверил её первым делом. Уж для него какая-то там любовь. Совсем не причина снять подозрения. Ух, кажется, я окончательно запуталась. По правде говоря, я не помню, как добралась домой. По дороге как-то вдруг резко навалилась дурнота, и в голове словно застучали молотки. «Плохо. Как же мне плохо!» Я кое-как, опираясь на перила и тяжело сглатывая, поднялась по лестнице. Потом, отдышавшись, не с первой попытки совладала с замком. Слишком тряслись руки. «Да что со мной такое?» Думать было больно. Стиснув голову руками, я добрела до ванной, и меня, наконец, вывернуло наизнанку потом ещё раз. И это принесло хоть какое-то облегчение, так что даже хватило сил добраться до спальни, рухнуть на постель и провалиться в забытье. Очнулась я от того, что меня кто-то тормошил. Глаза никак не хотели открываться. «Синтия, ты меня слышишь? Что с тобой?» Кто-то нежно погладил меня по щеке. «Ну-ка не пугай меня! Открой глазки!» «Том...» Выдохнула я и почувствовала, как пальцы на моей щеке замерли. «Цветочек, что с тобой?» Восхитительно прохладные губы коснулись моего пылающего лба. И я даже застонала от удовольствия. «Петь? Жарко?» Слова вырывались с хрипом. «Сейчас!» Грохот шагов, казалось, отдавался в голове. В горло снова подступила тошнота, а потом к рту прижалось холодное стекло. «Пей!» — велел Джерри, приподнимая меня за плечи. Я послушно глотнула. Потом ещё и ещё. «Умница!» — похвалил он, мимоходом погладив меня по щеке. «А теперь будь хорошей девочкой, цветочек. Скажи, что случилось?» «Не знаю. Не помню». Говорить было трудно. «Я устала. Так устала». И снова провалилась в липкое бессилие. Звуки доносились, как сквозь вату. Резкий трезвон, стук двери, шаги негромкие голоса. Переутомление. Быстро и уверенно говорил кто-то, щупая пульс на моей руке. Магическое истощение. «Как лечить?» спрашивал смутно знакомый голос. «Сейчас я сделаю укол, дальше только покой и горячее питьё. Ночь пациентка проспит, а утром я пришлю медсестру». «Не нужно», — возразил другой голос, помоложе. «Я останусь с ней». «Всю ночь?» возразил ему тот, что старше. «Да», — ряпкнул молодой. «Доктор, я один справлюсь?» «Вполне», — ответил тот, кто щупал пульс. Потом руку что-то кольнуло, но сил вскрикивать не было. «Сейчас она откроет глаза. Подождите пять минут». Они негромко переговаривались. Потом мне на лоб опустился холодный компресс, почти прогнавший боль. «Какое блаженство!» Вики разлепились сами собой. Надо мной склонились какие-то люди. «Джерри», — выговорила я, с трудом фокусируя взгляд. «Да, цветочек, это я». Обрадовался он и очень бережно взял меня за руку. Мистер Олсоп неодобрительно кашлянул, но Джерри его откровенно игнорировал. «Скажи мне», — допытывался он, «ты вчера фиячила? Магичила? Не знаю, как это назвать». «Я...» Я осеклась и покосилась на доктора в белом халате. «Ой». Двигать глазами оказалось больно. «Можете говорить, мисс Вирт», — разрешил Олсап, правильно поняв мои колебания. «Доктор в курсе». «Да... да...» — с трудом выдавила я. «Приют...» «Что было в приюте?» — не отставал Джерри, нежно сжимая мои пальцы. «Ну же, цветочек, скажи мне». «Я... я пожелала детям, ну... новые семьи». «Всем?» — недоверчиво уточнил Олсап. «Да...» призналась я. Джерри присвистнул. «Там же детишек под сотню. Ну ты и дура, цветочек!» «Мне почему-то стало так обидно. Я же... Я хотела как лучше, а он...» Губы потрескались и шевелились с трудом. «Ну как промолчать?» «Я... Не знала, что нельзя...» «Не знала?» Звился Джерри и наехал на Улсопа. «Вы что, ей вообще ничего не рассказали?» «Что надо, рассказал», — заявил Олсап, которого рыжий ухватил за на пиджака. «Отпусти. Синтия сама должна разобраться». «Знаете что?» — прошипел Джерри ему в лицо. «Из-за ваших тайн она чуть не надорвалась». Олсоп ни капельки не устыдился. «Так надо», — произнес он раздельно. «Руки убери, мальчишка». Джерри выплюнул ругательство и нехотя рожал пальцы. Отвернулся к окну, пыхтя, как закипающий чайник. «Пациентке нужен отдых", вмешался доктор. "Раз диагноз подтверждён, я могу дать ей снотворное. Пусть поспит". Джерри поправил съехавший мне на глаза компресс и кивнул доктору. Короткое болюколо, я нырнула в блаженное прохладное забытьё, почему-то пахнущее ромашками. Проснулась я под негромкое похрапывание. «Кто-то рядом со мной сладко дрых, выводя носом рулады. Храп!» Я ойкнула и буквально взвилась, чуть не спихнув Джерри на пол. Он дёрнулся и распахнул сонные ярко-голубые глаза. «Эй, цветочек, ты чего буянишь? Что ты тут делаешь?» «Сплю!» Он прикрыл его кладонью. ладонью. «Что, не видно? Ты как?» Валялся Джерри поверх одеяла, полностью одетый. Даже развязанный галстук болтался на шее. «Нормально», — откликнулась я удивленно. «А что? И вообще, как ты здесь оказался?» «А ты не помнишь?» Приподнявшись на локте, он пригладил ладонью стрёпанные волосы. «Кое-кто вчера нафиячился до изнеможения и чуть не отбросил коньки». Я только глазами хлопала. В голове всплывали обрывки воспоминаний и разговоров. Но что из этого реальность, а что сон?» «Не помню», — созналась я и попыталась встать. Пойкнула и снова накрылась одеялом. «Ладно уж, горе. Одевайся, я пока кофе сварю». Сделав это сенсационное заявление, он сладко потянулся и утопал на кухню. Часы показывали шесть. За окном уже бодро сияло солнце и пели птицы. «Что так тихо? Куда подевались прохожие?» «Ах да, воскресенье». Кое-как, приведя себя в порядок, я пошла на соблазнительный запах. Джерри на моей кухне уже вполне освоился. Нашёл кофе и сахар, и даже бутерброды соорудил. В животе у меня гулка заурчала, и Джерри обернулся. «Садись, ешь. И рассказывай, как ты дошла до жизни такой». «Какой?» Невнятно переспросила я, грызаясь в упоительно вкусный бутерброд. «Разве у меня были ветчина и сыр? Впрочем, какая разница?» «Так как ты попал в квартиру?» Он разбил на сковородку яйца. По-моему, сразу десяток. И объяснил, не оборачиваясь. Замок вскрыл. Дважды. Сначала, когда ты не отзывалась. Потом, когда меня Олсап выпер. Моралист хренов. Но я запнулась. Вообще-то теперь я всегда закрываюсь изнутри на засов. Вот только вчерашний вечер почти совсем выпал из памяти. Наверное, я была в таком состоянии, что забыла. «И никаких «но».» В голосе Джерри прозвучала злость. «Ты не отвечала на звонки и не открывала дверь, хотя мы договорились встретиться. Это ты помнишь?» «Помню», — согласилась я и прикусила губу. В голове постепенно всплывали отдельные детали. «Тут были Олсоп и доктор, так? Он сделал мне укол». «Два укола», — поправил Джерри, выключая газ. Уселся напротив и вооружился вилкой. Есть он, видимо, собирался прямо со сковородки, от которой одуряюще пахло жареными яйцами, беконом и ветчиной. Он только взглянул на меня и, вздохнув, отчекрыжил примерно пятую часть гигантской яичницы. «Угощайся». Вообще-то это была моя кухня, но возмущаться я не стала. «Грешно кусать руку, которая тебя кормит». Джерри смел свою порцию мгновения ока, налил себе кофе и стал смотреть, как я расправляюсь со своей. «Я больна?» Спросила я, проживав. Даже пристойный взгляд Джерри не смог перебить мой зверский аппетит. «Нет, цветочек», — ответил он любезно. Только в то не прорывалась злость. «Ты просто дура». «Перестань обзываться», — возмутилась я. «А как ещё с тобой говорить, чтобы ты наконец поняла? Хватит уже пытаться всех осчастливить. Хватит указывать мне, что делать!» Отрезала я, наставив на него вилку. «Тоже мне папочка!» Джерри поперхнулся и почему-то отвёл взгляд. «Ладно, ешь уже. Сил ты ухлопала на этих детишек уйму. Так что заправиться тебе надо основательно. Чем ты вообще думала, когда решила осчастливить целый приют? Ты же просто надорвалась». «Я...» Я сглотнула и призналась нехотя. «Я сглупила». «Ещё как. Фея — это не автомат самообслуживания. Нельзя просто сунуть монетку, нажать на кнопку и получить результат». «Почему ты злишься?» — обиделась я и встала, чтобы сложить посуду в раковину. «Вымою вечером». «Почему?» — он залпом, как лекарство, выпил кофе и прищурился. «Цветочек, ты хоть понимаешь, как я перепугался? И кто знает, что было бы!» Он отвернулся, яростный ероша, рыжие волосы. Я подавленно молчала. «Извини», — выдавила я наконец. «Я больше не буду, честно». Даже пальцы не скрестила. Ладно, он по-прежнему не оборачивался. Следующий пункт. Где то столкнулась в Талетти? Джерри вынул из кармана и положил на стол знакомую визитку. С кем? А, сообразила я. Тот человек. У меня украли сумку, он её вернул. Приглашал в свой ресторан. Вот и всё. Я начинала сердиться. Почему я должна оправдываться? И до меня ещё кое-что дошло. «Ты рылся в моих вещах!» «Я же должен был узнать, что с тобой», — возразил он спокойно. «Вдруг ты решила покончить с собой или выпила какое-нибудь лекарство?» Я фыркнула. Аргумент был так себе, и мы оба это знали. А ведь там же лежало письмо Тома. Интересно, Джерри читал? И по взгляду поняла, читал. «Значит, Тони Талетик тебе подкатывал?» «Вовсе он не подкатывал. Просто помог». «Я же говорю, какой-то парень вырвал у меня сумку, а там были деньги и документы!» Джерри недоверчиво покосился на меня. «Ты что, правда не помнишь, кто такой Тони Талетти?» Я помотала головой, и он закатил глаза. «Цветочек, ну ты даёшь! Тот гангстер в деле Донованов. Вспомнила, наконец?» «Ой, вот тебе и ой!» Передразнил он. «А вот это...» Джерри постучал указательным пальцем по визитке. «Его официальное прикрытие. Неудивительно, что он поймал того воришку. Скорее всего, сам его и подослал». Я пришибленно молчала. «Выходит, он не зря злится. Опять я вляпалась во что только могла». «Сварить ещё кофе», — предложила я наконец. «И, по-моему, у меня были булочки». «Были». С такой ностальгией согласился Джерри, что я сразу поняла. Этот обжора их слопал. «Мне было так плохо, а ты в это время ел мои булки?» «Когда я нервничаю, всегда ем», — признался он доверительно. «Эй, цветочек, вместо того, чтобы ругаться, лучше бы меня поблагодарила». «Благодарю». Я сполоснула кофейник и поставила его на огонь. Джерри склонил голову к плечу. «Как-то не очень получилось, неискренне. Как насчёт поцелуя?» Я замахнулась на него полотенцем. Быстренько подняв руки, он уточнил торопливо. «Щёчку!» «Щёчку, ладно. Заслужил». Я старалась не думать, что подумают соседи о ночёвке мужчины в моей квартире. Мисс Донахью такая глазастая. От её взгляда никакие пикантности не ускользнут. С другой стороны, можно ведь честно сказать, что это был полицейский. Джерри подставил щёку, и я осторожно коснулась её губами. Рыжая щетина, почти незаметная на вид, кололась очень даже ощутимо. «По-моему, тебе надо побриться», — сказала я, стараясь не замечать, как участился пульс. «Это потому, что завтракать на собственной кухне с мужчиной мне в новинку». «И побриться, и помыться», — согласился Джерри и поскрёп щёку. «Только сначала расскажи, у тебя новости есть? Ты там хотела поспрашивать». «Вы его не взяли?» — сообразила я, засыпая молотом кофе в кофейник. Джерри скривился. «Нет. Хитрый гад. Точнее, гадина. Подослала вместо себя какого-то студента. Заплатила ему, а сама в кафе возле почты ждала. Понятное дело, когда мы туда нагрянули, она успела смыться. Опознать-то он её может, да толку. Сначала придётся её найти». Описание он дал... Джерри тяжко вздохнул. «Прямо скажем, расплывчатая. Мол, приличная пожилая дама. Он ничего плохого не заподозрил». «Ясно», — вздохнула и я, глядя на медленно поднимающуюся пену. «Значит, мы по-прежнему ничего не знаем». Я расспросила миссис Лерье. Она сказала, что печатной машинкой в клубе воспользоваться не проблема. Надо только секретарю сказать. Рассказывая, что удалось выяснить, я налила кофе и полезла за припрятанной за шкафом шоколадкой. На удивлённый взгляд Джерри я лишь пожала плечами. «Ну да, я прячу шоколад сама от себя. И что?» Иначе не заметишь, как слопаешь всю плитку. «Вот и всё», — закончила я, разворачивая шуршащую фольгу. Отломила кусочек и сунула в рот. Джерри хмуро покосился на меня и сказал очень серьёзно. «Пожилых дам, имеющих отношение к себе, мол, у нас всего три». Он принялся загибать пальцы. «Хозяйка кафе — раз», «Та расфранченная дамочка-преподаватель — два», «Её подруга — три». «На кого ставишь?» «Ничего себе постановка вопроса! Выбирать между миссис Гилмор, миссис Лерье и мисс Ланвин?» Протянула я растерянно усаживаясь за стол. Сладостей расхотелось. «Вот тебе и о!» Передразнил Джерри, но беззлобно. «Насчёт миссис Гилмора я с тобой согласен. У неё с мотивами не густо. А у миссис Лерье денег куры не клюют. Какой смысл разводить на бабки доктора? А мисс Ланвин в дамский клуб не приходит». Разве что за компанию с подругой. «Тупик!» «Погоди!» — встрепенулась я. Миссис Лерье сказала, что Ланвин — это псевдоним. На самом деле, Иза тоже в клубе, только под настоящей фамилией. Глаза Джерри вспыхнули огнём. «Серьёзно? Слушай, а эту фамилию она называла?» Я морщила лоб, роясь в памяти. «Девичу вроде бы да, только я не помню. А замужестве точно нет. Покопаюсь» решил он. «Про мисс Ланвин я вообще ничего не знаю». «Я знаю», — буркнула я, глядя в окно, и добросовестно перечислила всё, что знала со слов миссис Лерье. «Она бывшая звезда прогноза погоды. Вдова, детей нет. С финансами вроде бы не густо. Пасынок платит ей содержание». «Хм». Джерри потёр бровь и цапнул шоколадку. «Прогноз погоды, говоришь?» «Значит, связи остались». «А про пасынка этого ты что-то слышала?» «Нет», — я покачала головой. «Ну и ладно». Не слишком огорчился он, шуршав ольгой. «Есть у меня кое-какие подозрения. Надо бы проверить». Подозрение звучало нехорошо. Мрачно так звучало. А хуже всего, что у меня тоже были подозрения. «Как жить, если во всём видеть подвох? Это же кошмар!» «У неё есть шар», — сказала я тихо, просматривая узоры на скатерти. Она сама погоду предсказывает. «Помнишь, ты говорил, что ниоткуда это всё узнать, разве что в шаре подсмотреть». Джерри замер шоколадкой в руке, глядя на меня остановившимся взглядом. Потом отмер и стряхнулся. «Я вообще-то просто так ляпнул», — сознался он наконец. «Для таких штучек надо быть очень сильной провидицей. Это тебе не дождик на завтра предсказать. Она потянет, как думаешь». Вместо ответа я лишь пожала плечами. Мне-то откуда знать? Джерри мое мнение особо и не требовалось. Он разговаривал сам с собой. Родители доктора умерли. Мать вроде давно. И склали, и мисс Ланвин цапалась. Зуб даю. Я нехотя кивнула, припомнив едкие реплики Изы. С тоской глядя, как он откусывает прямо от плитки. «Поделись!» «А?» Он уставился на шоколадку в своей руке, словно даже не подозревал, что жуёт отломил кусок и отдал мне остаток. Чтобы увидеть прошлое в таких деталях, нужны редчайшие способности. Если это всё правда, она самородок, твоя, мисс Ланвин. Она не моя, — обиделась я, грызя шоколад. Твоя, не твоя, какая разница, — отмахнулся Джерри. Ладно, я побежал. Он так жадно глотнул кофе, что подавился и раскашлялся. Побагровел весь, пришлось по спине постучать. Уф! Выговорил Джерри, переведя дух, и поднял мое лицо за подбородок. «Ты случаем не в курсе, где сейчас найти эту мисс Ланвин?» «Сейчас не знаю, но она точно будет сегодня у нас на конкурсе плюшек». Джерри просиял и чмокнул меня в нос. «Цветочек, ты чудо!» — заявил он. Не успела я опомниться, как он уже выскочил из квартиры. «Ну и дела!» Впервые я пришла в себе моль позже всех. В кафе уже вовсю кипела работа. Стивен и мистер Эшби выносили на улицу столы. Николь склали и развешивали гирлянды. Миссис Гилмор застилала скатерти. «Доброе утро, Синтия!» Хозяйка не без труда разогнулась и устало помассировала поясницу. К её вспотевшему лбу прилипла выбившаяся из прически седая прядь. «Поздновато ты!» До официального начала моего рабочего дня оставалось ещё почти четверть часа. Но спорить с начальством вредно для здоровья. Так что я ответила улыбкой и поскорее прошмыгнула внутрь. «А где же подозреваемая? Какое мерзкое слово!» Вдруг она что-то почуяла, подалась в бега. Хотя откуда бы ей догадаться, что её песенка спета? Я поймала проносящуюся мимо на высоченных шпильках клалю с ворохом цветов в руках. «Где миссис Лерье и мисс Ланвин?» «Зачем они тебе?» Подозрительно прищурилась она, перехватив поудобнее свою ношу. «Припираться с ней я не собираюсь». «Ещё не хватало. Надо». Клалия повела округлым плечом, с которого сползла бретель яркого сарафана. Собачица не время. С улицы её уже выкликивала миссис Гилмор. «Иду, иду!» — крикнула она в ответ. И мне уже на ходу. Миссис Лерье звонила, мол, задержится. У подружки её психованной вчера так на дождь пальцы скрутила, что не спала всю ночь. Она унеслась к хозяйке. Ух, выходит, всё по плану. Не знаю, что задумал Джерри, но пусть дальше сам разбирается. Что же, за работу. Все переживания вылетели из головы. Стоило мне увидеть, во что превратили кухню. Куча грязных чашек, ложек и блюдец — это ещё никуда не шло. Как и наваленное, где попало чужие вещи. А вот за мерзкий запах сигарет и грязные следы на полу я готова была кого-нибудь вкусить. Что за свинюшник развели? Сибимоль приличная кондитерская, а не какой-то кабак. Пришлось шикнуть на всех и браться за уборку. Нужно было испечь эталонную порцию плюшек, чтобы любой желающий мог попробовать и понять, к чему нужно стремиться. Что и говорить, ответственная задача. Я тихо напивала, возясь с тестом, и весь мир словно куда-то отступил. Где-то бесконечно далеко были заботы, расследования, приставучие полицейские и опасные гангстеры. Остались лишь ощущения. Запах дрожжей, горячего молока и сливочного масла. Мягкая упругость теста под руками. Гладкая скалка и крупинки сахара. Только мисс Ланвин все не шла из головы. Конечно, она поступила нехорошо. Представляю, сколько нервов эта история стоила Клали и тому симпатичному доктору Хокинсу. Но ведь ничего непоправимого не случилось. А я не поверю, не могу поверить, что мисс Ланвин такая сволочь. Бедная. Она ведь даже испечь что-нибудь не может, с такими-то руками. Сидит, небось, одна дома и до одури вглядывается в этот проклятый шар. А когда людям плохо и больно, они часто срываются на других. И это злоба мисс Ланвин от неприкаянности и обиды. Осталась она на склоне лет одна, одинёшенька, никому не нужная, больная и полностью зависимая от милости пасынка. Неудивительно, что она так на него взъелась». Я прикусила губу и решительно отложила в сторону одну плюшку. Испеку её на отдельной крошечной форме, специально для Изы. Я не стану помогать ей уйти от ответственности, но хоть чем-то помочь, как-то утолить её боль. Разве это плохо? В кухонную дверь негромко постучали, когда булочки уже подрумянились, и по кухне растекался одуряющий аромат сдобы, корицы и расплавленного сахара. «Входите!» — разрешила я, вынимая из духовки первый лист и не вытерпела, отщипнула таки уголок от самой поджаристой плюшки. Будем считать, это контрольная порция. Обжигаясь, сунула хрустящий кусочек в рот. Ммм, mm. какой запах! Стоящая на пороге миссис Лерье блаженно прижмурилась, как кошка на солнце, и потянула воздух изящно очерченным носом. Сегодня она оделась элегантно и просто в кремовый хлопковый костюм с маленькой шляпкой. За её спиной с любопытством оглядывалась небольшая группа девушек, тихо переговариваясь на странном урчащем языке. Наверное, те самые студентки из Кантонии по обмену. На вид люди как люди, только уши чуть заострённые и увенчанные мохнатыми кисточками. «Всё готово!» — сообщила я, стаскивая рукавички прихватки. «Чуть-чуть остынет, и можно пробовать. Как раз чай заварится». «Превосходно!» Резюмировала миссис Лерье и обернулась на шум. «Иза, да на тебе лица нет! Присядь немедленно!» Мисс Ланвин, начавшая было заваливаться на бок, прислонилась к стене и возразила слабо. «Я в порядке. Всё хорошо, Энни!» Выглядела она совсем больной. Землисто-бледная, осунувшаяся, с синяками под глазами и трясущимися распухшими руками. Куда подевалась та оживлённая дама, с жаром доказывающая, что к обеду натянет тучи. «Проходите, проходите!» — позвала я. «Помогите же ей!» Ниссис Лерье подхватила подругу за руку. С другой стороны, переглянувшись, пристроились две студентки — чёрно-белая и рыжая. Совместными усилиями её усадили за стол. Я налила горячего сладкого чаю, выложила на блюдце заветную плюшку и сунула ей. «Вот это вам! Нужно подкрепиться!» «Мне?» — удивилась она. Бедная, не привыкла, что о ней заботятся. Вон как вцепилась в чашку, словно в спасательный круг. Даже оживилась немного. Я закивала и подтвердила. «Да-да, я испекла специально для вас. Отдыхайте, мы пока пойдём». Она порозовела и, шепнув «спасибо», отщипнула первый кусочек. Руки её крупно дрожали, и я отвела взгляд. Вдруг Джерри промахнулся. «Вдруг это не она?» «Пусть у неё всё будет хорошо. Ну, насколько это возможно?» Я на секунду зажмурилась и сжала кулаки. Миссис Лерья ободряюще похлопала подругу по плечу. «Иза, тебе не здоровится. Посиди немного. Девушки, пойдёмте». И произнесла несколько фраз на том самом мяукающем языке. Мы склали и только-только начали таскать подносы с угощением, когда в зал себе моль ввалился Джерри. На ласканье его пиджака грозно поблескивал серебряный полицейский значок. За ним по пятам следовали четверо копов в форме. «Ничего себе! И это всё на одну пожилую женщину?» «Где она?» — рявкнул он, даже не здороваясь. Грубиян. В зале наступила нехорошая предгрозовая тишина. Клалия смертельно побледнела и поспешно опустила поднос на стойку. «У меня упало сердце», — и я торопливо схватила Джерри за рукав. Подтвердилось, прошептала я пересохшими губами. Джерри бросил на меня короткий взгляд и отрывисто кивнул. «Ты где? У меня тут орден на её арест». Он помахал бумажкой с внушительной блямбой печати. «Чей арест?» — вмешалась миссис Гилмор, наставив на Джерри спицы из своего неизменного вязания. «Как я её понимала? Заявиться перед самым началом конкурса и во всеуслышанье о таком объявить?» «Придумал тоже, не мог как-нибудь по-тихому позже?» Джерри тяжко вздохнул и возвёл глаза горе. «Вот как тут работать?» Пробормотал он себе под нос. Затем, отодвинув рукой оружие миссис Гилмор, проговорил громко и чётко, чтобы до последнего тугодума дошло. «Напоминаю, что я лейтенант полиции. У меня есть ордер на арест опасной преступницы. Синтия, где так называемая мисс Ланвин?» За приоткрытой дверью кухни что-то с грохотом разбилось. Джерри поднял брови и одними губами спросил. «Там?» Я нехотя кивнула. «А что мне ещё оставалось?» Сама же решила, что мисс Ланвин должна ответить по закону за всё, что натворила. Миссис Лерье поспешила к нам, вопрошая во весь голос. «Что здесь происходит? Потрудитесь объяснить, что сызой. Жалобно задребезжали оконные стёкла и посуда на столах. Самые боязливые посетители пригнулись. Ещё бы. Мне тоже вдруг малодушно захотелось спрятаться под стойку. Грядет стычка лейтенанта Статфорда с миссис Лерье. И не факт, что Сибимоль моль уцелеет. Но грозу принесло мимо. Джерри лишь отмахнулся, стремительно рванув на кухню. Ох, сдаётся, мне миссис Лерье больше не будет считать его милым. За ним топали полисмены в форме, не убирая рук от расчехлённого оружия. Преодолев желание забиться куда подальше, я побежала следом успела как раз к финалу. «Миссис Хокинс!» — отчеканил Джерри, остановившись перед Изой, окаменевшись с недоеденной плюшкой в руке. У ног её лежали осколки чашки и растеклась чайная лужа. «У меня есть ордер на ваш арест по обвинению в шантаже и вымогательстве. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что будет вами сказано...» «Это какая-то ошибка!» Мисс Ланвин вздёрнула подбородок. Недоеденная булка в её руке смотрелась нелепо, но она этого не замечала. «Меня зовут мисс Ланвин, Белла Ланвин!» Джерри усмехнулся одними губами, не отрывая взгляда от арестованной. «Опознать вас труда не составит, миссис Хокинс. Вас отлично знают лицо друзья и родственники вашего покойного мужа. Кстати, миссис Лерье». И замолчала, только гневно раздувала ноздри. Миссис Лерье приблизилась неохотно. «Что вам угодно, лейтенант?» Джерри стойко проигнорировал её уничижительный тон. «Вы в курсе настоящей фамилии вашей подруги Изы, известной под именем мисс Ланвин?» Я не узнавала Джерри. «Такой строгий, такой суровый. Прямо гроза преступников». Грудь Изы под тонким платьем ходила ходуном. «Разумеется», — призналась миссис Лерье, бросив на подругу извиняющийся взгляд. «Изабелла Хокинс в девичестве Бобкок». «Прости, Иза! Значит, это ты замешана в той тёмной истории?» Само собой, миссис Лерье вспомнила наш разговор и без труда сложила два и два. Бедная Иза вцепилась в воротник, словно ей не хватало воздуха, но она не ответила. «Спасибо». Джерри коротко кивнул миссис Лерье и вновь повернулся к Изе, которую обступили полицейские в форме. «Миссис Хокинс, вы признаёте себя виновной в шантаже и вымогательстве?» Клаля. Замершая рядом со мной, со свистом втянула воздух. Наверное, опасалась, что Джерри во всеуслышание объяснит, кого, а главное, чем шантажировали. А ведь её муж здесь же, в зале. На её счастье, Джерри треплом не был и больше ничего не сказал. «Нет, конечно!» — заявила из дрожащим голосом. «Как вам не стыдно нападать на беззащитную женщину? Обвинять не в чём!» А я вдруг поняла кое-что. На самом деле она бы не остановилась. Шантажисту явно нравилось вытаскивать на свет чужие грешки. Нравилось чувствовать свою власть. Легко ли от этого отказаться? Ладно, спасен кому свои счеты. Но клали это чем ей не угодило. Напомнила о чем-то неприятном? Или мисс Ланвин просто увидела ее старый грешок и не устояла? Использовала слабину? Джерри тяжко вздохнул. «Зовите студента», — велел он одному из подчиненных. Тот кивнул и утопал, а лейтенант снова повернулся к Изе. «Вообще-то это не по правилам», — сообщил он доверительно. «Но я хочу разобраться с вами при всех». Иза чуть заметно вздрогнула. Она из тех, кто сильно зависим от общественного мнения. Для неё публичное разбирательство невыносимое. Но что она могла возразить? Вернулся полицейский в форме. Следом за ним шёл незнакомый юноша, худой и нескладный. «Здравствуйте», — пробормотал он, нервно комкая в руках шляпу. «Мистер Кларенс», — обернулся Джерри к юноше, — «вы кого-нибудь тут узнаёте?» «Да», — ломким басом подтвердил тот. «Вот её! Это та самая женщина, которая меня наняла на почте!» И ткнул пальцем в изу. Джерри благодарно ему кивнул и жестом разрешил идти. «Ну что?» — почти ласково спросил он у Изы. «Будете продолжать отпираться?» Я покосилась на бурно дышащую клалию, то сжимающую, то разжимающую кулаки. Казалось, ей ужасно хотелось оттаскать шантажистку за волосы и останавливал буфечицу от праведной мести только страх засыпаться. Если бы не мистер Эшби в зале, клалия наверняка уже не раз и не два пожалела, что позвала сегодня мужа. «Я... я ни в чём не виновата!» — упрямо твердила Иза. «Это поклёп!» Миссис Лерье укоризненно покачала головой. Джерри тяжко вздохнул. Сержант, забирайте ее. Тот отдал честь и тронул арестованную за локоть. И зашла, с трудом передвигая ноги, прямая, как палка. На столе немыму кором осталась лежать недоеденная плюшка. А возле тускло-зеленого полицейского авто, такого неуместного среди праздничного разноцвете гирлянд и воздушных шаров, Изу поджидал еще один неприятный сюрприз. «Значит, это вы?» Выговорил доктор Хокинс, прямо глядя в её застывшее лицо с пятнами румянца на щеках. «Вы пытались меня шантажировать». Джерри повернулся к нему и спросил официальным тоном. «Вы узнаёте эту женщину?» «Конечно», — уверенно подтвердил доктор, покачивая с пяток на носки и обратно. «Это моя мачеха, Изабелла Хокинс». «Зачем, Изабелла?» — спросил он тихо. «Я ведь не нарушил волю отца». У вас было всё необходимое. Пусть не шикарное, но... «Подачки!» Она часто дышала, в грудь ходила ходуном. «С какой стати я должна выпрашивать то, что должно быть моим?» Джерри чуть заметно улыбнулся и сделал знак сержанту не торопиться. Ещё бы, у него тут строптиво арестованная в запале готова сама во всём признаться, подозревая на то и был расчёт. Слишком кстати эта встреча, не может она быть случайностью. «Такова была воля отца», — напомнил доктор. «Признаю, это было не очень-то красиво с его стороны. Но вы с ним так разругались». «Это всё из-за тебя!» — выпалила она с ненавистью. «Это ты его против меня настроил! Ты говорил про меня не ведь что!» «Глупости!» — устало вздохнул доктор, потирая переносицу. «Я ничего не имею против вас, Изабелла. Я оплачивал любые ваши разумные траты». «Разумные траты!» Взвизгнула она, выставив вперёд трясущиеся руки. «Посмотри! Посмотри на меня! Это всё из-за того, что ты не дал мне денег на лечение!» «Я же объяснил!» Доктор хрустнул пальцами. «Эти типы, мошенники, они просто выманивают деньги у доверчивых простаков. У вас артрит, Изабелла, это не лечится. Можно лишь снять симптомы. Я ведь сам доктор, и это просто старость!» В Его взгляде читалась жалость, и это оказалось последней каплей. Она закрыла лицо руками и расплакалась. Слёзы капали и капали из-под её покорёженных болезнью пальцев, но ни единого схлипа не вырвалось из прикушенных губ. Все молчали, поэтому в тишине аплодисменты прогремели громом. «Браво! Браво, мальчик мой!» Через толпу ловко пробирался мистер Олсоп. «Блестяще сработано!» «Увы, теперь миссис Хокинс заберу я». «С какой стати?» — буркнул Джерри, упрямо выдвинув подбородок. Джерри с мистером Олсопом пободались взглядами. «Ознакомься». Мистер Олсоп протянул Джерри бумагу. «Это предписание суда, согласно которому миссис Хокинс переходит под мою юрисдикцию». Джерри поиграл желваками на скулах. Прочитал от корки до корки бумагу. И лишь потом отступил. «Но, сдается мне, все это было игрой». «Откуда бы олсоп узнать об этой истории, кроме как от самого Джерри?» Иза выглядела растерянной, переводя взгляд от одного полицейского на другого. Мистер Олсоп сделал знак типам штатском, которые тенью следовали за ним. «Не беспокойтесь, и вам применение найдём», — заверил он из Уласкова. «Уводите». Она вздрогнула, но сопротивляться не стала. Только сгорбилась и еле переставляла ноги. «Интересно, каким же было её заветное желание?» Наверное, я сказала это вслух, потому что мистер Олсап предостерегающе прижал палец к губам и отвёл меня в сторону. Я понурилась. Ну вот, сейчас будет отчитывать. Мол, нельзя бросаться на помощь всем подряд. Можно подумать, мне это Джерри уже не высказал. Пусть говорят, что хотят. Это моя магия. Мне и решать, как ею распорядиться. Мистер Олсап меня удивил. «Рискну предположить», — заговорил он, убедившись, что нас никто не слышит что миссис Хокинс мечтала быть нужной. Понимаете? Я кивнула. Ещё бы не понимать. Сама ведь думала, что мисс Ланвин одинока. Ну вот. он лукаво улыбнулся. А нам она очень, очень нужна. Редкий талант. Самородок. Представьте, как полезно в нашем деле знать о чужих тёмных делишках. А? Подмигнул мне и, весело насвистывая, отправился за своим самородком.